Издательство Эксмо. Кристина Вольф. Привидение Пандоры Пиквик. Ханне, которая почти ничего не боится. Пролог. Было около двух часов дня, когда на Портабелло-Роуд появился мужчина средних лет. На нем были панталоны, черный камзол и старомодный шейный платок в придачу. А на голове красовалась широкополая шляпа с перьями. Однако, несмотря на свою необычную одежду, мужчина, казалось, совсем не выделялся из толпы. Он остановился напротив антикварной лавки «Пандора» небольшого магазинчика с темно-зеленым фасадом. В этот же момент послышался пронзительный звон, и дверь магазина распахнулась. Обеденный перерыв как раз подходил к концу. Вышла молодая женщина. За руку она держала девочку с длинными русыми косами. Мужчина внимательно наблюдал, как женщина, широко распахнув дверь магазина, начала выставлять на улицу товар. Старое зеркало, две тележки с посудой, картины в деревянных рамках и кресло с красной бархатной обивкой. Девочка ей помогала, размещая на внешней оконной раме залатанных плюшевых медвежат. Сколько же ей, интересно, лет? Три? Может быть, уже четыре? Мужчина внимательно разглядывал ее. Она была какой-то не такой, но он никак не мог понять, что именно с ней не так. Только когда малышка снова скрылась в магазине, он догадался, девочка была самой обычной. Вот в чем дело. Чего же еще он ожидал? Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как прямо перед ним остановилась пожилая дама, громко высморкалась в носовой платок, И, комков его, бросила в урну позади мужчины. Он вздрогнул. Платок пролетел прямо через его живот. Он ненавидел, когда такое происходило. Иногда ему казалось, что атомы его тела разлетаются в разные стороны, будто сбитые кием бильярдные шары. Все еще морщись мужчина вытащил из нагрудного кармана золотые часы на цепочке. Все равно пора уходить. Гарольд уже скоро должен был вернуться. Нужно было дать ему еще несколько ценных указаний. Он поспешно спрятал часы и в последний раз посмотрел на девочку, которая снова вышла на улицу и теперь щурилась от солнца. Окинув ее внимательным взглядом, он заметил, что малышка похожа на мать. У них были одинаковые носы. Это немного успокоило его. Значит, все-таки эта девочка та самая. И если он правильно все рассчитал, именно она могла помочь разрешить, Все его проблемы. Не все сразу, конечно. Ему и самому не помешало бы подготовиться. Тяжело вздохнув, мужчина еще раз провел рукой по тому месту, сквозь которое пролетел носовой платок. Затем развернулся, и бесшумно, точно грозовая туча, поплыл прочь. Глава первая. Мать Фани снова суетилась. Еще три дня назад она полностью упаковала чемодан дочери но после этого успела еще пять раз все переложить и выложить. Теперь, помимо всего прочего, у Фани в чемодане лежали обувная ложка и мазь от бородавок. Хотя бородавок у нее никогда не было. Однако ее мама считала, что готовыми надо быть ко всему. Никогда не знаешь, что может случиться. В этом она, конечно, была абсолютно права. Она всегда была права. Наконец наступила суббота. Фанни с трудом вынесла из дома свой тяжеленный чемодан и уложила его в багажник их серого Бентли. Мама уже беспокойно барабанила по рулю. В дороге они почти не разговаривали. Фанни знала, что мама нервничает. Как всегда перед встречей со своей сестрой Харриет. У самой же Фанни настроение было прекрасное под стать безоблачной и теплой летней погоде. Через 20 минут Бентли остановился у магазина с темно-зеленым фасадом. И Фанни со своим чудовищным чемоданом поплелась к двери, а мама поехала искать место для парковки. Сердце Фанни замирало от предвкушения того, что ее ожидало. Она любила магазинчик своей тети, забитый до отказа всякими интересными вещицами. Тут были и посуда, и мебель, и открытки, и пыльные книги, И такие редкие диковинки, как палочки для переворачивания страниц из черного дерева. И даже высушенные человеческие головы, которые, по заверениям тети Харет, конечно же, были ненастоящими. Фанни глубоко вдохнула. пахло краской, лаком, чаем и печеньем. «Да чего же славно!» Она толкнула дверь магазина и тут же прозвенел маленький ржавый колокольчик, висящий над входом. «Иду, иду!» Послышалось откуда-то сверху. В антикварной лавке Пандора было три торговых зала. В первом из них сейчас стояла Фанни. Второй располагался на несколько ступенек выше и выходил во двор. А третий был на втором этаже, куда вела винтовая лестница. Фанни прислонила чемодан к прилавку и поздоровалась с бабушкой Пандорой. Конечно, это была не сама бабушка Пандора. Старушка, в честь которой назвали магазин, умерла, когда Фанни была еще ребенком. Но на стене в золотой рамке висела ее фотография. И поскольку у самой хариет была привычка разговаривать с фотографией своей матери, Фанни тоже решила, что будет как-то невежливо не поздороваться с бабушкой Пандорой. «Добрый день! Вот и я!» Снова послышался голос хариет Фанни услышала, как заскрипели деревянные ступеньки. Заметив племянницу, харет остановилась на середине лестницы и смущенно наклонила голову на бок. «Ты забыла о нашем приезде!» разочарованно простонала Фанни. «Что? Нет! О чем ты говоришь, детка? Конечно, я не забыла!» харет бросилась к Фанни и крепко ее обняла. «Но ты все-таки забыла, правда же?» переспросила Фанни, высвободившись из тетушкиных объятий. «Может быть, немного», призналась Харриет. «Чаю хочешь?» Фанни кивнула, и Харриет тут же направилась к небольшой кухоньке магазина, вход в которую закрывала занавеска из пестрых стеклянных бусин. Вскоре она вернулась под носом, на котором стояли два маленьких чайничка, три фарфоровые чашки, блюдечко с печеньем, и цветочная сахарница. «А для твоей мамы я специально заварила зеленый чай. Все, как она любит», приговаривала тетушка, ставя поднос на маленький столик перед красным бархатным диваном, который уже много лет никто не хотел покупать. Фани медленно села, и тут же знакомо скрипнули старые пружины. Она взяла себе печенье и с грустью подумала, что даже теплый зеленый чай не сможет растопить лед, между Хариет и ее мамой. Фани искренне не понимала, почему сестры так друг друга не любят. Но подозревала, что дело было в том, что они были совершенно разными. Одна ценила порядок и чистоту, другая могла неделями не убираться. Да и вообще в голове у нее был такой же бардак, как и в комнате. Одна любила горький шоколад, другая — молочный с цельным орехом у Дженнифер волосы были прямые и светлые, и она очень любила кошек. Волосы Харриет были каштановыми и завивались в забавные кудряшки. И, разумеется, ей намного больше нравились собаки. Этот список можно было продолжать бесконечно. Кроме того, Фанни чувствовала, что мама как будто немного ревнует ее к Харриет. Словно Дженнифер было неприятно, что ее дочь так хорошо ладит со своей тетей. Вероятно, ее также очень беспокоило, что волосы у Фани были каштановыми, как у Харриет, а не светлыми, как у нее самой. Хотя эта причина была надуманной, потому что, во-первых, у Фани были синие глаза, совсем как у Дженнифер, а во-вторых, это все равно не имело абсолютно никакого значения, потому что Фани удочерили. Так что цвет волос и глаз она унаследовала уж точно не от приемной матери и не от Хариет. «В этом районе никогда нельзя найти парковочное место!» Сердито ворчала Дженнифер Джонс, входя в магазин. Как всегда, сестры поприветствовали друг друга сдержанным поцелуем в щеку. А затем началась та вынужденная, притворно-дружеская светская беседа, которая так не нравилась Фанни. «Когда вы улетаете?» спросила Харриет, наливая зеленый чай. «Завтра в шесть утра». С этими словами мать Фанни достала из сумочки сложенную вдвое бумажку и подала сестре. Нас не будет до двадцать восьмого июля. Здесь список всех необходимых телефонов, мой номер, номер Генри, номер его личного ассистента, номера телефонов всех отелей. Ах да, еще номер нашего семейного врача, номер дантиста Фанни и номера американского и британского посольств. Это на самый крайний случай. «Никогда не знаешь, что может случиться». Фанни покосилась на хариет Она точно знала, о чем в этот момент, думает ее тетя. Некоторое время светская беседа протекала спокойно. Фанни успела съесть еще пять печений. Мама перечислила все 17 городов в Соединенных Штатах, которые им с мужем предстоит посетить, в ближайшие восемь недель в рамках рекламной кампании их фирмы по производству шнурков Джонс и сыновья нет связи крепче. После этого Харриет гордо представила коллекцию «Чесалок для спины», цены на которые она недавно снизила до предела. Дженнифер вежливо улыбалась, однако у нее плохо получилось скрывать отвращение. И все же Фанни надеялась, что хотя бы на этот раз сестры не поругаются. Но тут что-то кольнуло ее в лопатку. «Ой!» пискнула Фанни и хотела потереть место укола на спине, но тут же почувствовала, как что-то укололо ее и с другой стороны. «Ой-ой-ой! Фанни, милая, что такое?» Мама тут же схватила телефон. Со стороны можно было подумать, что она уже готовится звонить в службу спасения. «Ничего, все в порядке», — успокоила ее Фанни. Просто укололась. Указательным пальцем она оттянула воротник футболки и наклонила голову, чтобы мама могла видеть ее спину. Девочка не заметила, что мамино лицо приняло суровое, даже враждебное выражение. Хариет! Фанни подняла голову. Голос Дженнифер Джонс не предвещал ничего хорошего. Таким язвительным тоном она разговаривала только с сестрой. Фанни покосилась на тетю, но та отреагировала совершенно спокойно. Это, наверное, пружины. Надо будет выбросить этот старый диван. Его все равно уже никто не купит. Харриет сделала глоток чая из своей чашки, но у Фани возникло впечатление, что тетя взяла чашку, чтобы спрятаться за ней. Только с чего бы ей прятаться? Она же ни в чем не виновата. По крайней мере, сейчас. Не могла же она запретить пружинам торчать и колоться? Но мама Фани по-прежнему смотрела на нее с осуждением и злостью. «Ты же мне обещала, Хариет, Прошипела она. Ее слова напоминали крупные градины. Фанни вся сжалась, ожидая второго ледяного залпа. Однако Дженнифер неожиданно решила, что тему можно закрыть, а разговор пора и окончить. Она резко застегнула молнию сумочки. Фанни решила, что попрощаться с мамой лучше на улице. Там в воздухе не висело такое напряжение. Конечно, у матери найдется в запасе еще масса увещеваний, но сегодня Фанни решила не обращать на это внимания. Во-первых, она знала, что на самом деле ее мама просто беспокоится, а во-вторых, она была бесконечно благодарна за то, что ей позволили остаться с Хариет. Хотя это и было поводом для тысячи споров. Сначала родители хотели взять ее с собой в эту командировку, Но каникулы начинались только через две недели. И миссис Гарденер, директриса Окхиллской международной школы, не отпустила ее раньше времени. Миссис Гарденер могла быть настоящим драконом, и она не особо нравилась Фанне. Но на этот раз она оказала девочке настоящую услугу. В конце концов, Фанне уже было двенадцать. Кому же в двенадцать лет захочется ездить с родителями по стране и на протяжении восьми недель продавать шнурки для обуви, пусть даже в США. Скорее всего, Фанни все свободное время проводила бы в гостиничном номере, играя сама с собой в орудит. Когда стало ясно, что Фанни не сможет поехать с родителями, мама решила отправить ее к бабушке Джонс. Но Фанни взбунтовалась. Бабуля Джонс была славной бабушкой, но... Она постоянно вынимала свою вставную челюсть, потому что это якобы мешало ей думать. А потом Фанни обнаруживала этот предмет в самых неожиданных местах. К тому же бабушка очень плохо слышала, и ей все нужно было повторять по четыре раза. В итоге родители согласились, что оставить у Харриет – единственный вариант в этой ситуации. Фанни была просто счастлива. Обычно она навещала тетю не чаще одного или двух раз в месяц. А теперь ей разрешили провести с ней целых восемь недель. «О чем таком говорила мама?» Поинтересовалась Фанни, когда вернулась в магазин, после того, как попрощалась Дженнифер. Что ты ей обещала? «Ох, ничего особенного», — отмахнулась Харриет. «Обещала, что я за тобой присмотрю и все в таком духе. Но ты же знаешь свою маму. Она за тебя очень волнуется». Это, конечно, было правдой. «Но почему мама вдруг так забеспокоилась?» Из-за безобидного укола пружины. Это немного удивило Фанни. Прошла целая неделя с тех пор, как Фанни осталась жить у тети. В эту субботу настроение у нее было замечательное. До летних каникул оставалось всего несколько дней. Худшее было позади. Скоро Фанни сможет проводить больше времени в лавке Пандора. И не надо будет учить латинские склонения у миссис Эдвардс. Все складывалось просто прекрасно. Весело насвистывая, Фанни поставила хрустальные графины на полку рядом с кофемолками, а затем прикрепила ценники на китайские пряжки для ремней. Харриет в это время лежала на диване и читала детектив. Когда Фанни прошла мимо стойки с пряжками, она вдруг нахмурилась. «Эй, Харриет, а где мой шоколадный батончик?» «Твой... что?» — рассеянно переспросила харет Она даже не подняла головы. — Мой шоколадный батончик. Я положила его вчера вот здесь, у кассы. — Понятия не имею. — Как это не имеешь понятия? — Вот так. — Ты съела его, да? — сукоризной спросила Фанни. — Конечно, нет. Харриет наконец отвлеклась от книжки. — Я никогда не беру твои вещи. И уж точно не стала бы есть твои сладости. «За кого ты меня принимаешь?» «Ни за кого я тебя не принимаю», — ответила Фанни. «Я просто пытаюсь разобраться. Я точно помню, что положила батончик сюда, между кассой и вазой с детской попкой». «Вазой с чем?» «Ну вот, сама посмотри». Фанни подняла вазу. «Что это, по-твоему, такое?» «Это виноградинки». «А почему они тогда розовые?» На это Харриет ничего не смогла ответить и согласилась, что на вазе действительно детская попка. Но вот помогать Фане искать батончик она так и не стала. Похожая история повторилась спустя несколько дней, когда пропала упаковка песочного печенья и пакет лимонных леденцов. После этого Фаня решила больше ничего не оставлять в магазине. Кажется, только теперь она понимала, почему ее мама так ругалась на Хариет? Ее тетушка жила в полнейшем хаосе. Из-за беспорядка она вечно что-то теряла и потом долго не могла найти. Фанни тоже это надоело, и однажды она решила прибраться в магазине. Хорошая возможность для генеральной уборки появилась ближе к вечеру предпоследнего школьного дня. Харриет как раз пригласили на день рождения, поэтому она никак не могла помешать Фани, осуществить задуманное. Первым делом Фанни рассортировала старые открытки по странам. Затем вымыла пол. Харьет все не возвращалась. Клиенты в лавку тоже не заглядывали. И Фанни продолжила работу. Вытерла пыль с резного сундучка, а потом еще и тщательно натерла его мебельным лаком. После этого она решила немного отдохнуть и попить чаю с печеньем. Через четверть часа Фани снова потянулась за инвентарем для уборки. Она оглядывалась в поисках действительно стоящего внимания предмета, то есть наиболее грязного и пыльного, и вдруг застыла. Резной сундучок. На крышке, которую Фани только что отполировала, снова лежал толстый слой пыли. Чтобы убедиться, что ей не показалось, девочка подошла к сундучку и провела указательным пальцем по крышке. На дереве остался тонкий темный след. По спине Фани пробежала дрожь. Тут над входом звякнул колокольчик, и от испуга девочка так и подскочила на месте. Это вернулась Харриет. Она небрежно бросила на прилавок связку ключей, сумочку и ветровку. — Что такое, детка? — спросила она, заметив выражение лица Фани. Девочка, запинаясь, рассказала тетушке о загадочном явлении. Но через пару секунд она уже пожалела, что вообще заговорила об этом. Потому что харет нахмурилась, подошла к ней и с озабоченным видом положила руку ей на лоб. «У меня нет жара!» Фанни потрясла головой. Она схватила тетю за рука в и решительно потащила ее к сундуку. «Вот, смотри! Я совсем недавно до блеска вычистила эту крышку!» Как и Фанни до этого... Хариет провела указательным пальцем по поверхности сундучка. Девочка заметила, что тетя слегка моргнула и вздрогнула. Но хариет лишь беспечно сказала. «А, да не переживай об этом. Старый хлам здесь прямо-таки притягивает пыль. Все так быстро пачкается, а оттереть бывает просто невозможно. Я уже давно рукой махнула на уборку. Бесполезно это». Она грустно вздохнула и вытерла руку от джинсы. Фанни наморщила лоб. Мебель так быстро притягивала пыль. Это же чушь собачья. Ей вдруг показалось, что тетя совсем не воспринимает ее слова всерьез. Снова и снова девочка поглядывала на запылившуюся крышку сундука. Странное тревожное чувство не отпускало Фанни до самого вечера. На ужин Харриет заказала ее любимую пиццу. Но девочку это почти не порадовало. Даже в постели Фанни беспокойно ворочалась боку на бок, Перед глазами то и дело всплывал пыльный сундучок. Чтобы отвлечься от этих мыслей, она потянулась за книгой, которую начала читать пару дней назад. Это была захватывающая история о двух враждующих семьях волшебников в Париже. Фанни и сама не заметила, как уснула. Но вскоре после полуночи она проснулась от странного грохота. Сначала она подумала, что шум доносился откуда-то снаружи, но стук не прекращался, и, прислушавшись, Фани поняла, что в магазине на первом этаже творится что-то неладное. При каждом новом ударе ее кровать будто подпрыгивала. Фани поспешно вскочила. А вдруг это воры? Не на шутку испугавшись, она бросилась в комнату Харриет, резко включила свет и разбудила тетю. Хариет, кажется в магазине кто то есть mm -hmm. что тетушка моргнула и откинула со лба волосы тут послышался отвратительный скрежет и харриет резко села на кровати может это воры прошептала фанни но Хариет решительно покачала головой нет я знаю в чем тут дело рассерженно бросила она Фанни еще никогда не видела тетю такой сердитой. Громко топая, Хариет вышла из комнаты и вскоре вернулась с метлой, а затем застучала ее концом по полу. — Ты что это делаешь? — растерянно пробормотала Фанни. — С этим бум, шумом бум! Надо бум, что-то бум, делать бум! Ворчала Хариет, выделяя каждое слово очередным ударом метлы. Ее волосы растрепались. Стукнув в пол еще несколько раз, тетушка в изнеможении упала на кровать. Фани прислушалась. Грохот действительно прекратился. «Но что же это все-таки было?» — спросила девочка. «Да так, трубы уже старые, в них вечно что-то кряхтит и гремит». «И что, если просто постучать метлой по полу, шум прекращается?» — недоумевая спросила Фанни. «Ага, всегда работает». Коротко ответила Харриет. Тетя поднялась и, зевая, поставила метлу в угол комнаты. На обратном пути она чмокнула Фанни в лоб, а затем снова завернулась в одеяло. м, -м, -м погасишь свет, хорошо?» Засыпая, пробормотала Харриет. Фанни рассеянно кивнула, выключила свет и направилась к себе. По пути в свою комнату девочка чутко прислушивалась, но было тихо. По крайней мере, в магазине. А снаружи проехало несколько машин, и кто-то уронил металлическую банку, так, что ляск резал уши. Трубы! Пробормотала Фани и покачала головой. Ерунда это все. Какие трубы под полом второго этажа? Она совсем не поверила тете. Но почему же Хариет солгала ей? Что-то здесь было не так. В этом Фани была уверена. И еще. Она твердо решила разобраться в том, что здесь происходит на самом деле. Глава вторая Наконец учебный год закончился, и можно было наслаждаться летними каникулами. По дороге из школы Фани твердо решила, что выведает у тети правду. Но, к сожалению, в магазин одновременно с ней вошла пожилая дама в элегантном, ярко-зеленом платье. При каждом шаге старуха опиралась на блестящую, «Черную трость». «Миссис Пиквик!» Обратилась она к Харриет. «Не узнали меня?» «Я миссис Браун». Ее голос звучал очень резко, будто патефонная игла царапала пластинку. «Ах, миссис Браун! Конечно, конечно!» Воскликнула Харриет. «Я вас помню! Разумеется, я помню!» Торопливо выйдя из-за прилавка, Она проводила гостью к красному дивану. Затем повернулась к Фанни. «Детка, ты не могла бы принести вантус?» «Что?» Озадаченно переспросила Фанни. «Это такая штука с красной резиновой головкой, с помощью которой прочищают слив. В магазине на кухне забилась раковина. Надо будет решить эту проблему. Чуть позже, конечно же, но приготовь его, пожалуйста, заранее». «Да, хорошо», — кивно вздохнула Фанни. «А где он?» «Э, «Поищи ванной», — быстро сказала Харет. «Если там нет, посмотри в кладовке. Или на худой конец на кухне, ладно?» Фанни нехотя покинула магазин и по наружной лестнице поднялась в квартиру Харет. Старушка в зеленом с первого же взгляда очень заинтересовала ее. «И почему надо было именно сейчас срочно искать эту штуку?» Для прочистки труб. Она посмотрела в ванной, обыскала всю кладовку, заглянула на кухню, но вантуза так и не нашла. Фанни проверила еще раз верхние полки в кладовке, но тщетно. Девочку не покидало ощущение, что Харриет нарочно отослала ее из магазина искать вантуз. Скорее всего, у тети даже не было никакого вантуза. Фанни не удивилась бы, если бы это оказалось правдой. Наверняка Харриет сейчас обсуждала что-то сверхсекретное с этой миссис Браун. Фанни даже жалела, что нельзя было попасть из квартиры прямо в магазин. Так бы она пробралась сейчас в верхний торговый зал и подслушала разговор Харриет и ее загадочной гостьи. А вместо этого пришлось спускаться по наружной лестнице и прятаться у фасада магазина. Девочка молилась, чтобы ее не заметили. Она осторожно заглянула в магазин. К счастью, миссис Браун еще не ушла. Но о чем идет речь, понять оказалось совершенно невозможно. Во-первых, стекло было толстым. Во-вторых, на Портабелла Роуд в это время царило активное движение. Вдобавок ко всему, поблизости расхаживал еще и мистер Питерс. В итоге Фанни решила покинуть свой наблюдательный пост и направилась прямо в магазин. «Это бы все объяснило!» Услышала она хрипловатый голос миссис Браун. «Да, просто чудесно. В крайнем случае, вы всегда можете позвонить!» Ответила на это Харрит. «Подождите, я провожу вас!» Фанни даже расстроилась, что не осмелилась войти чуть раньше. Однако, прощаясь, миссис Браун сказала еще кое-что очень интересное. «Я очень рада, что все так хорошо сложилось, миссис Пиквик!» Она доверительно пожала Харриет руку. «В моем доме сейчас так одиноко. Хочется побыть в компании. Понимаете, что я имею в виду? А если шум начинает надоедать, я просто выключаю слуховой аппарат». Харриет натянуто улыбнулась. «Да-да, просто чудесно», повторила тетушка и быстро распахнула дверь магазина. Но миссис Браун по-прежнему не двигалась с места. Несмотря на очевидный намек, со стороны владелицы антикварной лавки. «Я вот еще что думаю!» Продолжала она, будто не замечая раздражения Харриет. «А что мне делать, если мы можем обсудить это все по телефону, миссис Браун?» Быстро сказала Харриет и мягко, но при этом решительно. Выставила старушку на улицу и закрыла за ней дверь. Фанни немного подождала, не объяснит ли Харриет, что только что произошло в магазине. Но та молчала. Потом открыла кассу и начала рассеянно перебирать купюры. «Так что? Чего она хотела?» Наконец нарушила молчание Фанни. «Кто? Клиентка, кто же еще? Миссис Браун!» С раздражением ответила Фани, прекрасно зная, что Хариет, конечно же, сразу поняла, о ком речь. Так зачем разыгрывать этот спектакль? О, она просто хотела граммофон. Граммофон? Да, дом у нее большой, а живет она одна. И ей одиноко, понимаешь? Хочется немного музыки. А что, радио ей для этого не хватает? Фанни была уверена, что всю эту историю с граммофоном Хариет сочиняла на ходу. Тем не менее... Ее слова не противоречили тому, что девочка только что услышала от миссис Браун на пороге магазина. Видимо, тетушка была одаренной лгуньей. — Ну ты же знаешь, какими бывают пожилые люди! — протянула Харриет, пожимая плечами. — Вот миссис Браун хочется именно граммофон. Она сказала, что ей это напоминает детство. — И какое она в итоге выбрала? — нам нужно доставить его ей на дом спросила фанни девочка знала что наверху хранились два действительно красивых граммофона с деревянным корпусом и полированной трубой ничего не нужно пробормотала харриет внимательно разглядывая одну из платежных квитанций как будто ничего интереснее на свете не существовало ей ни один не понравился «Почему она тогда сказала, что очень рада, что все так хорошо сложилось?» Не сдавалась Фанни. «А?» харет наконец подняла глаза. «Ну...» хм. Она несколько раз моргнула. «Дело в том, что я...» «Да, я порекомендовала ей антикварный магазин на Кенсингтон-Парк-Роуд. Вероятно, там ассортимент больше». «Ага», — пробормотала Фанни. Ее догадки подтверждались. Хариет что-то скрывала. Иначе тетя не несла бы сейчас такую несусветную чушь. Либо же она была плохой продавщицей. Кто же будет отправлять своих клиентов к конкурентам, особенно когда на складе есть нужный товар? Но Фанни решила воздержаться от дальнейших расспросов, поскольку Харриет выглядела несколько подавленной после этого разговора о визите дамы в зеленом и граммофоне. Однако ближе к вечеру, незадолго до закрытия магазина, у девочки появился еще один повод усомниться в профессионализме хариет в качестве продавца. Около половины шестого в магазин зашел пожилой джентльмен, которого очень заинтересовал тот самый резной сундучок, что так напугал Фанни. К изумлению девочки, Харриет вдруг объявила, что этот сундук не продается. Клиент сначала опешил, потом стал торговаться с владелицей магазина. Фанни подумала, что тетя сейчас назовет какую-то заоблачную цену за сундук. Но она отказалась даже от 500 фунтов. Мужчина фыркнул, покраснел и вышел из магазина, хлопнув дверью. Тут Фанни не сдержалась. «И как это понимать?» Что именно? Тетушка сунула себе в рот ореховое печенье с глазурью и начала медленно жевать его. Тебе предложили целых пятьсот фунтов. Ну и что? Хмуро проворчала Хариет. Хоть тысячу. Я не хочу просто так продавать этот старый сундук. А почему бы не избавиться от него? Буркнула Фанни. С ним же все равно что-то странное творится. а «Фанни, бога ради!» — отмахнулась Харриет. «Ты преувеличиваешь. Я уже привыкла к этой вещице. Вот и все». «Привыкла?» Фанни ошеломленно покачала головой. «Но это же магазин, и вещи здесь должны продаваться. За деньги. Или я чего-то не понимаю?» Она уперла руки в бока. «Просто что-то незаметно, что выручка растет». «Да ты некоторые чайные пакетики по три раза используешь, а от пятисот фунтов вот так запросто отказываешься!» Щеки Харет вспыхнули, как спелая вишня. И только в этот момент Фанни поняла, что зашла слишком далеко. «Так-то ты со мной разговариваешь!» Сердито огрызнулась тетя. «Иногда ты такая же язвительная, как твоя мать, Фанни!» Правду говорят, что яблочко от яблони недалеко падает. Фанни уже хотела извиниться перед тетей, но последняя фраза ее очень задела. Хариет, вероятно, сама того не желая, наступила на больную мозоль. Девочка скрестила руки на груди и посмотрела на тетушку из-под лобья. — Ты же знаешь, что меня удочерили. Не так ли, тетя Хариет? Гнева Хариет тут же, как не бывало. «О, боже! Фани, детка!» — испуганно забормотала она. «Я... я совсем не хотела!» «Похоже, ты просто забыла об этом. Как, впрочем, и о многих других вещах». «Конечно, я не забыла!» Отчаянно защищалась Харриет. «То есть я действительно не так часто об этом вспоминаю, но...» «Что в этом плохого?» Фанни тяжело вздохнула. «Нельзя все время притворяться, будто не было этого удочерения. Так не пойдет». «Почему нет?» С подозрением спросила харет «Ты часть нашей семьи. Важно только это». «Нет, мне важно не только это. Это очень серьезно, харет Только этого почему-то никто не понимает». «Я хочу знать, кто мои настоящие родители и почему они меня бросили!» Фанни чуть не плакала. Харриет глубоко вздохнула. «Фанни, пожалуйста, не начинай. Ты же знаешь, что нам ничего не известно о твоих настоящих родителях. Что же, по-твоему, мы должны тебе о них рассказать?» «Получается, что ничего», – пробормотала Фанни. Ее мама тысячу раз говорила, что много лет назад в Бюро по делам несовершеннолетних отказались выдавать какую-либо информацию о биологической семье Фани. И с тех пор, по словам Дженнифер Джонс, так ничего и не удалось выяснить. В агентстве по-прежнему упрямо молчали. — Ах, милая моя! — тетя примирительно потрепала Фани по голове. «Давай больше никогда не будем ссориться, хорошо?» «Все у нас в порядке». Она посмотрела на свои наручные часы. «Принесу-ка я нам на ужин рыбные чипсы, согласна?» Не дожидаясь ответа, Харриет схватила свой кошелек и выскользнула за дверь. Но хорошее настроение к Фане так и не вернулось. В ту ночь она снова долго не могла заснуть. И на то было сразу... Несколько причин. Во-первых, она злилась на себя, что так и не разобралась с секретами Харриет. Фанни не смогла ничего прояснить ни насчет труб, ни насчет дамы в зеленом, ни насчет сундука, который пылился сам собой. Кроме того, девочка все еще находилась в подавленном состоянии после ссоры с Хариет, И тот факт, что речь снова зашла о ее удочерении, тоже весьма удручал. Поскольку никто не мог рассказать Фани правду о ее происхождении, она сама уже давно строила теории по этому поводу. Самые авантюрные из них были связаны с мафией и семьей Романовых. И вот сейчас мысли о том, кто же она на самом деле и откуда, снова кружились в ее голове, как распуганные мухи. Только через два часа Девочка, наконец, забылась тяжелым сном. Но вскоре снова проснулась и устало посмотрела на дисплей своего мобильного телефона. Там высветились цифры 0005. Фани моргнула. чего она проснулась? Бум! Послышалось вдруг. Сразу вскоре после этого последовал следующий удар. И доносились эти звуки, судя по всему, именно из магазина, а не с улицы. Точно такие же стуки, как и прошлой ночью. Фанни зажгла лампу на прикроватном столике и глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, после чего встала с кровати и надела джинсы, свитер и кеды. Ей было страшно, но вместе с этим ей хотелось наконец выяснить, что здесь творится. Тетя, по-видимому, предпочла бы и дальше рассказывать ей сказки, значит, оставалось только одно — Взять инициативу в свои руки. Фани взяла телефон и выскользнула из комнаты. В коридоре она заглянула к Хариет. Дверь в тетушкину спальню была чуть приоткрыта. Там было темно. Однако Фани уловила ее ровное похрапывание. «Бабах!» — раздалась снизу. Но Харриет не проснулась. Спала она, похоже, очень крепко, чему можно было только позавидовать. Фани протянула руку и как можно тише сняла с крючка связку ключей. Затем на цыпочках прокралась на кухню и огляделась в поисках подходящего оружия. На всякий случай. Большие ножи для этого дела не подходили. Если не повезет, она упадет с лестницы, напорится на лезвие и совершит невольное харакири. «Нет, категорически не годится». Лучше уж деревянный молоток для приготовления отбивных. Вооружившись, Фанни спустилась по наружной лестнице в магазин. Сердце так и трепетало. Перед витриной она ненадолго остановилась. На Портабелла Роуд было тихо и безлюдно, что неудивительно. Ведь была ночь, да еще и середина недели. Только в пабе мистера Глена что располагался за несколько домов от их антикварной лавки, еще горел свет. А вот в магазине тетушки было темно, как в медвежьей берлоге. «Бум!» — послышалось снова. Однако уже не так громко, как у Фани в спальне. Девочка дрожала от страха, но все же открыла дверь магазина, включила на телефоне фонарик и осветила темный торговый зал. Ничего необычного в глаза не бросалось. «Эй!» — негромко позвала Фанни. Она подождала некоторое время, но никакой реакции не последовало. «Может быть, это просто какое-то животное шуршит?» «Лиса или енот? Но откуда им взяться в центре Лондона? А если это действительно животное, почему Харриет не сказала этого прямо?» Фанни толкнула дверь. «Ее план не слишком сложный» состоял в следующем. Добраться до выключателя, который располагался на другом конце комнаты, резко включить свет и установить, кто или что так шумит. Однако, пока она не добралась до выключателя, единственным источником света был фонарик на мобильном. Повыше подняв деревянный молоток, она осторожно шагнула в магазин. В свете фонарика она видела альбомы с марками, золотую статуэтку ангела, льняную подушку с вышитым на ней мопсом. И тут на нее уставился огромный черный глаз. У Фанни даже дыхание перехватило от ужаса. Но она быстро сообразила, что это всего лишь стеклянный глаз чучела селезня, которая стояла на верхней полке. Харри откупила его два дня назад. «Давай, Фанни Джонс, соберись!» Шепотом приказала себе девочка и решительно двинулась к выключателю. Ночью антикварная лавка Пандора выглядела не такой впечатляющей и захватывающей, как днем. Сейчас даже запахи казались другими. Пахло какой-то сыростью, и к этому запаху примешивался еще и аромат завядших фиалок, которые Хариет до сих пор не убрала. Фанни медленно переступила с ноги на ногу, «Эй!» Снова позвала она, и снова никакого ответа. Фанни почти дотянулась до выключателя. Ей почти удалось осуществить свой план. «Бабах!» Прогремела прямо перед ней, да так громко, что Фанни машинально зажала уши ладонями. Телефон, естественно, выпал у нее из рук, и, естественно, фонариком вниз. Так что она оказалась в полной темноте. Фанни наклонилась и попыталась на ощупь найти смартфон. В этот же миг она краем глаза заметила, как на нее движется что-то светящееся, и в панике вскочила снова на ноги. Сначала казалось, что это просто яркий свет, такое белое сияющее облачко, которое постепенно увеличивалось. Но затем вдруг в этой пелене проявились два огромных красных глаза, а под ними раскрылась широкая пасть с множеством длинных острых зубов. Фанни хотела закричать, но из горла вырвался только жалкий слабый хрип. Она бросилась бежать. В панике девочка не сразу поняла, что свернула не туда, и теперь не приближалась к выходу, а только больше отдалялась от него. В висках отчаянно стучала. Фанни оказалась в ловушке, но выбирать не приходилось и она продолжала бежать в темноту. Добравшись до винтовой лестницы, девочка бросилась наверх в третий торговый зал. «Что это вообще было?» Оказавшись наверху, Фанни прижалась к стене. Она не слышала ничего, кроме собственного хриплого дыхания. Достаточно долго было тихо. А потом в проеме винтовой лестницы мелькнуло слабое свечение которая постепенно становилась все ярче и ярче. Загадочный преследователь поднимался по лестнице. У Фани внутри все сжалось. Знала ли хариет что творилось у нее в магазине по ночам? Неужели из-за этого она вела себя так странно? Фани не на шутку разозлилась. И на Хариет, и на саму себя. Надо же было додуматься, спускаться сюда одной. Затаив дыхание, Фани прокралась к старому шкафу. Какое-никакое, но все же укрытие. Из своего убежища она наблюдала, как свечение, идущее снизу, становилось все ярче, и судорожно сжала в руках молоток. Она ожидала внезапной атаки, другого выхода не было. Как только монстр поднимется сюда, Фани выскочит из своего укрытия ударит его молотком избежит сбежит вниз по лестнице, а потом выскочит из магазина. Она отчаянно надеялась, что ее план сработает. Фанни вдохнула поглубже, стараясь не думать об огромной пасти с острыми зубами. Все ее тело напряглось. Она ничего не слышала, только видела, что бледное свечение постепенно становится ярче. Осторожно выглянула из-за шкафа. Вот светящееся облако скользнуло по лестничной площадке. Сердце Фани пропустило удар, и она решилась. Выскочив из своего укрытия, девочка набросилась на загадочное существо, но молоток прошел сквозь пустоту. Там никого не было, никого и ничего, только таинственное яркое мерцание. Фани замерла на месте от страха и негодования. Затем побежала вниз по винтовой лестнице. Глава третья. Фанни пыталась добраться до выхода сквозь кромешную темноту. Несколько раз она натыкалась на мебель, ударяясь коленками и локтями, но скорости все равно не сбавляла и, наконец, достигла двери. Выскочив на улицу, она тут же помчалась вверх по лестнице обратно в квартиру Харриет. Дрожащими руками Фанни пыталась вставить ключ в замочную скважину. С четвертой попытки ей это удалось. Она помчалась вперед по коридору и остановилась только тогда, когда больно ударилась о кровать Харриет. «Ай!» Прохрипела Фанни и потрясла тетю за плечо. Харриет вздрогнула и проснулась. Сначала она не понимала, что случилось. Фанни издавала отдельные звуки и жадно ловила ртом воздух. Тогда Харриет накинула халат и повела перепуганную племянницу на кухню. По дороге тетя успокаивающе гладила Фанни по руке. Она кухне усадила ее на стул, а сама села напротив. Затем Харриет произнесла. «Так, а теперь давай-ка спокойнее и с самого начала, детка. Что стряслось? Когда Фанни, запинаясь, рассказала, что с ней случилось в магазине... Харриет, как ни странно, совсем не казалась шокированной. Она даже расслабилась и прижала руку к груди, словно с сердца у нее свалился огромный камень. «Счастье-то какое!» – воскликнула она. «А я уж подумала, что с твоими родителями что-то случилось!» Фанни понимающе уставилась на тетю. Когда Харриет сообразила, что ее реакция на столкновение племянницы с монстром была более чем неуместной... Она смущенно покраснела и быстро поднялась, чтобы наполнить водой чайник. При этом она слегка дрожала. Фанни чувствовала, что тетя всячески старается не смотреть ей в глаза. И означать это могло только одно. Она знала, что это был за монстр. Хариет, ты должна немедленно мне все объяснить. Что происходит у тебя в магазине?» Напряженно спросила Фанни. Тетушка колебалась. Снова села за стол, но по-прежнему старательно отводила взгляд, уставившись в столешницу. «Я не могу тебе этого сказать. Я клятвенно пообещала твоей маме, что буду молчать». Наконец сказала она. Однако по ее тону Фани понимала, что Харриет и самой очень хочется поделиться с ней своим секретом. Но ну, ничего, она сможет ее разговорить. Много времени это занять не должно». «Значит, ваша последняя ссора перед ее отъездом, это все из-за того монстра?» «Да, только это на самом деле никакой не монстр», — Фанни возмущенно фыркнула. «Я же его только что видела, тетя Харриет. У него были красные светящиеся глаза и пасть полная клыков. Да меня эта штука чуть не убила!» Хариет нахмурилась. «Вздор!» «Ни какой-то не монстр!» — заявила она. «Должно быть, это все Оливия! Негодница! Она, видно, для смеха решила тебя напугать!» «Что за Оливия?» «Слушай, Фанни...» Хария тяжело вздохнула. «Я сейчас тебе кое-что расскажу о том, что происходит в магазине, но сделаю это только потому, что ты все равно не отстанешь. И пообещай, пожалуйста...» что ты ни при каких обстоятельствах не расскажешь об этом маме, хорошо? Иначе она меня не простит. Фанни положила руку на сердце. «Даю слово!» Клятвенно пообещала она. <кười> <кười> «Хорошо». Хариет прокашлялась. «Дело вот в чем. В нашей антикварной лавке... Нет, сформулирую иначе. Антикварная лавка Пандора — это... Это не просто магазин старых вещиц, здесь еще она опять запнулась и перевела дыхание. Это своего рода агентство для призраков. сейчас она лучезарно улыбалась, явно очень довольная, что наконец поделилась своим самым большим секретом и выдохнула с облегчением. Это единственное агентство для призраков в англии растерянно пролепетала она когда Фанни так ничего ей и не ответила. «Во всей Англии, понимаешь? Фанни, ну не молчи же, скажи что-нибудь!» «Но призраков не существует!» Пробормотала Фанни первая и, пожалуй, единственная, что пришло ей в голову. Она чувствовала себя очень неловко. «Конечно, они существуют!» возразила Хариет. «И с одним из них ты уже познакомилась!» Фани все еще била дрожь от пережитых событий. Она пригладила волосы. Что все это значило? Ей-то снится? В голове не укладывалось, что это все правда. «Твоя бабушка Пандора Пиквик основала это агентство», продолжала рассказ Харет. «Как раз когда антикварная лавка перешла к ней от ее отца. А теперь вот я продолжаю ее дело», добавила она, как будто так стало гораздо понятнее. «А зачем призракам вообще нужно агентство?» – спросила Фанни. Было и так очень странно осознавать, что привидения действительно существуют. А тут у них еще и агентство, оказывается, есть. «И куда они потом после этого агентства?» «Ну как зачем?» – спокойно сказала Хариет. Она снова поднялась со своего стула и поставила чайник на плиту. «Как ты, наверное, знаешь, призраки больше всего любят оставаться в старых замках или больших особняках. Им нужно больше пространства. Современная трехкомнатная квартира им бы не подошла». Она достала с полки две фиолетовые чашки и поставила одну из них на стол перед Фани. Но за последние пятьдесят лет многие старые замки были проданы. У простых людей не так много денег на эти огромные коробки». Ну, а новые владельцы – это чаще всего банкиры или поп-звезды, или еще какие-нибудь неприлично богатые люди. Они обычно не чтут старых традиций и призраков у себя в домах видеть не хотят, поэтому они просто выставляют их за дверь. Призрака за дверь? Так разве бывает? Да, есть много способов, как избавиться от привидений сказала Харриетт, размахивая в воздухе чайным пакетиком. Например, они совершенно не выносят запаха кориандра. Или можно выманить их на улицу, а потом насыпать соли вокруг дома. Через солевой барьер призраки переступить уже не могут. Или на худой конец можно изгнать привидения, исполнив определенный обряд. Возможности, как я уже говорила, уйма. И получаются все призраки которых выгнали из старых замков, они все приходят к тебе? Не все, конечно же, но очень многие. В голосе хариет слышались нотки гордости. Они все ищут новый дом, и я помогаю им его найти. Тетушка поставила на стол перед Фанни серебряную вазочку с печеньем, и девочка тут же схватила то, где было больше всего шоколада. Шоколад всегда успокаивал нервы, А ей сейчас как раз это и было нужно. Все еще трудно в это поверить, хотя я своими глазами видела призрака у тебя в магазине. Пробормотала она. Харриет энергично закивала. «Я могу представить твое смятение. Будто весь мир переворачивается с ног на голову, да?» Она тоже взяла себе печенье, и тут ее лицо просветлело. «Слушай, у меня идея. Давай я прямо сейчас познакомлю тебя с ребятами» и ты увидишь, что призраки совсем не страшные, а очень даже славные. — Ну, не знаю, — нерешительно проговорила Фани. Перед ее глазами все еще стояли огромные клыки, и как-то не очень верилось, что их обладатель был славным. — Ой, да ладно, тебе пойдем! Тебе абсолютно нечего бояться! — настаивала Хариет. Но тут ее взгляд упал на кухонные часы, и она разочарованно вздохнула. «Ох, нет, уже второй час». «И что?» — удивилась Фанни. «Час призраков окончен», — ответила Харриет. При этом выражение лица у нее было такое, словно она искренне не понимала, почему этого не понимает Фанни. «И что бывает после часа призраков?» «Ничего, после этого их уже увидеть невозможно». «То есть увидеть их можно только в определенное время?» Фани сама удивлялась, как медленно она соображает. «Да, к сожалению», — ответила Хариет. «Но есть люди, которые вообще не видят привидений, даже в час призраков. Например, твоя мама. А некоторые могут их только слышать или чувствовать их присутствие. Но я их вижу. С этим проблем нет. Как и твоя бабушка Пандора». «Так что ты, само собой, тоже сможешь их увидеть». «Само собой?» – переспросила Фанни. Она от такой перспективы была совсем не в восторге. Хариет приложила к губам палец. «Хм... Ну да, на самом деле я точно этого не знаю, но мне кажется, что ты все-таки сможешь». Фанни же так не считала. «Почему она должна видеть призраков?» И почему тетя была в этом так уверена? Однако у нее был еще более интересный вопрос. А почему мама не хотела, чтобы ты рассказывала мне об агентстве? харет нахмурилась. «Это... это очень долгая история», — протянула она. «Да куда нам теперь торопиться?» — пожала плечами Фанни. Хотелось разобраться в этом до конца. Харри откусила кусочек своего печенья и некоторое время молча жевала. «Я думаю, что твоя мама всегда нам завидовала, потому что она не могла видеть призраков». Наконец проговорила она. «Ты же знаешь, после смерти нашего папы мы остались втроем. Наша мама Дженнифер и я. Мы с мамой могли общаться с призраками. А Дженни это злило, потому что она нам помогать не могла. Не знаю, почему ей не передался этот дар, но... — Я, кажется, поняла, — медленно кивнула Фанни. Мама боялась снова оказаться лишней, если бы выяснилось, что я тоже могу видеть призраков. — Да, — проговорила Харриет, — примерно по этой причине. Добавила она таким тоном, будто старалась тщательно взвешивать каждое слово. Наконец она подняла голову. «А теперь давай-ка ложиться спать!» Энергично сказала она. «Завтра тебе нужно быть в форме. Нам ведь еще идти на час призраков и разбираться с одной очень дерзкой призрачной дамой». Следующий день был первым днем каникул. С этим Фанни очень повезло, потому что ей просто необходимо было выспаться. Утром она встала вялая и сонная и не могла сосредоточиться на чем-то более важном чем коробка с пуговицами. Перебирая пуговицы, она снова и снова возвращалась к событиям прошлой ночи и обдумывала все, что узнала. Фани злилась на маму за то, что та заставила Харрит скрывать от нее факт существования призрачного агентства. Но при этом она прекрасно ее понимала, понимала, каково ей было расти в доме полном призраков, но не иметь возможности увидеть ни одного из них. Самой же Фани до сих пор не хотелось, чтобы выяснилось, что она обладает даром видеть призраков. При одной мысли об этом у нее скручивало живот. Оставалось только надеяться, что тетя окажется права, и призраки на самом деле будут не страшными. Чем дальше продвигался день, тем больше нервничала Фани. При этом она не могла дождаться часа призраков. А вечер, как назло, тянулся очень долго. Наконец, за четверть часа до полуночи, они с Хариет снова спустились в магазин. Нервы у Фани были на пределе, но она старалась не подавать виду. Хариет зажгла лампочку и вместе с Фани устроилась на прилавке. Пляшущие по стенам тени сводили Фани с ума. Может лучше включить свет, предложила она, но Хариет покачала головой. При свете их будет не так хорошо видно. Фанни снова вспомнила обнаженные клыки. Так ли сильно она хотела увидеть призраков? Она уже не была уверена и тревожно покусывала нижнюю губу. «А, а их вообще сколько?» Поинтересовалась девочка после паузы. «Сколько призраков?» «Ну да». «Так-так, сейчас трое». — сказала Харет, Хотя одного можно не считать. Тут она умолкла. Потом лицо ее напряглось, и она вдруг закричала. — Алли! Алли, не обижайся! Ты же понимаешь, о чем я говорю! Фанни вздохнула с облегчением. — Всего три призрака. Это было хорошо. Ей казалось, что их будет больше. — А почему одного можно не считать? — Потому что Алли, в отличие от других... «Это место никогда не покинет», — объяснила харет «Он наш предок и живет здесь в магазине уже очень давно. Сколько я себя помню». «Только он твой предок», — поправила Фанни. «Что?» «Ну, я же все-таки...» «Пожалуйста, давай не будем об этом», — перебила ее харет Фанни хотела что-то ответить, но в этот момент ей почудилось какое-то движение. Она повернула голову и тут же испуганно дернулась назад. Хотя то, что девочка увидела в нескольких метрах от себя, не было и в половину таким страшным, как красноглазый монстр, которого она видела здесь прошлой ночью. Это был мужчина, высокий и стройный, и весь светился, будто был сделан из горячего стекла. Он был одет в старое пальто, на поясе у него висела кобура для пистолета, Лохматые, всклокоченные волосы доходили ему до плеч, а длинная борода была заплетена в несколько косичек. «О, вот и вы! Привет, Джим!» радостно поздоровалась с призраком Харриет. И тут же тон ее голоса стал официальным. «Позвольте представить вас друг другу. Это Фанни Джонс». «Фанни, это Джим Стивенсон, один из призраков моего агентства». Высокий мужчина вежливо поклонился. Фанни смотрела на него, как завороженная, будто одновременно засияли сотни маленьких лампочек. «Безмерно рад знакомству с тобой», — сказал призрак, широко улыбаясь. И Фанни улыбнулась ему в ответ. Джим Стивенсон ей нравился. У него были тонкие черты лица и добрые, но при этом очень грустные глаза. «Алли! Выходи к нам!» Нарочно громко позвала харет «Оливия! Где ты?» При одном только упоминании имени Оливии Фанни поежилась. Покосившись за плечо Джима Стивенсона, она заметила еще одного призрака на старом рояле. Но это, конечно, была не Оливия, потому что это был мальчик, примерно того же возраста, что и Фанни. Лицо его было бледным, как луна. На нем были широкие брюки, И старомодная рубашка с матросским воротником. Он из-под лобья смотрел на Фанни. Али!-нетерпеливо позвала Хариет. Иди же сюда! Повторяю в последний раз. Мое имя Аластер. Мрачно сказал мальчик. И не зачем так орать. Я не глухой. Хариет ничего не успела ответить, потому что именно в этот момент в воздухе раздался сильный треск, и над их головами... Пронеслось светящееся круглое облако. Оно, как ошалелая муха, заметалось по комнате, перелетая с одного предмета на другой, от стены к стене, и при каждом столкновении раздавался оглушительный шум. «Оливия!» – рассерженно взревела тетя Фанни. «Ну-ка прекрати! Сейчас же!» «Бим-бом-бум!» – раздалось в ответ. Фанни испуганно прижалась к кассовому прилавку. — Оливия! — снова загремела Харриет. Если не остановишься, я вычеркну тебя из картотеки агентства быстрее, чем ты успеешь сказать «Охотники за привидениями». Бабах прогремела в ответ, и перед прилавком вдруг появилась шаровая молния. Светящийся шар закружился на месте, а потом из него выступила девочка-подросток, не имевшая ничего общего с тем вчерашним зверем. На ней были рваные и расклешенные джинсы, короткие волосы торчали в разные стороны, а маленькие озорные глаза задорно поблескивали. Не даете вы мне повеселиться, миссис Пиквик, пожаловалась Оливия. Злая вы женщина. Хватит с тебя. Достаточно уже повеселилась последние дни, парировала Хариет. Между прочим, у нас договор заключен. Не забыла? Оливия хмыкнула. Хм. Конечно, нет, но вы не можете запретить полтергейсту шуметь. Это же противоестественно. Хари это явно разозлило, но она не стала продолжать спор. Теперь это уже не важно, рявкнула она. А вот о твоих фокусах с превращением в монстра мы еще поговорим. Ты вела себя как ребенок. «Чтобы больше этого не было, ты поняла меня? Ты так испортишь репутацию моего агентства, а мне этого не нужно!» Она многозначительно посмотрела на Оливию. «Ах, ладушки о ладушке, миссис Пиквик!» Покорно сказала Оливия и сделала вид, что отдает честь. «Могли бы и не читать мне нотации по этому поводу. Мне уже вот этот тип весь мозг вынес!» Она кивнула на Джима Стивенсона. Э, спасибо, Джим!» Рассеянно проговорила Харриет, и тут ее внимание снова привлек мальчик-призрак на рояле. «Алли, сколько еще тебя можно просить?» Но тот не шевельнулся. Тогда Хариет нарочно громко сказала, обращаясь к Фанни. «Алли иногда любит покапризничать. Придется к этому привыкнуть». «И что с того?» Едко бросил мальчик-призрак. «Может, я и бываю капризным, зато я хотя бы чужие конфеты не ворую». Фани ошеломленно посмотрела на хариет «У меня недостаток глюкозы в крови, ты же знаешь». Виновато пробормотала Харриет, не глядя Фанни в глаза. Парнишка же тем временем оттолкнулся от рояля и, гордо расправив плечи, остановился рядом с Оливией. «Аластер Блейк, пятый граф замка Блейков». — представился он. — А вон там, между прочим? Тут он указал тонким указательным пальцем на резной сундучок. — Хранится мой прах. Это мой сундучок. Поэтому я предпочел бы, чтобы отныне и впредь его больше не трогали. Надеюсь на понимание. Фани так и замерла. Вот значит, почему на сундуке так быстро снова скопилась пыль. Похоже, это было какое-то призрачное проклятие. И теперь ясно, почему хариет ни за что не хотела его продавать. Во всем этом был смысл. «Ах, вон что! Да, я прошу прощения. Больше этого не повторится!» Пробормотала Фанни, потупив взгляд. Алластер ей категорически не нравился. С этими его огромными глазами... И недовольно поджатыми губами он был похож на снежную сову, у которой никогда не бывает хорошего настроения. Хотя, в общем и целом, призраки казались Фанни довольно интересными созданиями. Что ж, ее в любом случае ждали захватывающие летние каникулы. Глава четвертая. «Ферзь на d пожалуйста», — сосредоточенно проговорила Фанни. Но Джим не сразу передвинул фигуру. «А ты уверена?» Спросил он, нахмурившись. «Конечно уверена!» С раздражением ответила Фанни. Джиму приходилось перемещать фигуры по призрачной шахматной доске и за нее тоже. Однако было совсем не обязательно комментировать каждый ее ход. Но он именно это и делал. «Если ты так и будешь раздавать мне советы...» «Это уже не игра», — заявила Фанни. Джим со вздохом переместил белого ферзя туда, куда она просила, а через четыре хода поставил Фанни мат. «Черт возьми! Давай еще раз!» Предложила Фанни, скрипнув зубами. Ей так ни разу и не удалось его обыграть, хотя с момента знакомства неделю назад они играли по несколько партий в течение почти каждого часа призраков. Партии всегда были удручающе короткими. Пожалуй, единственным утешением во всей этой ситуации было то, что в оставшееся время Джим читал Фани вслух маленькую книжечку со стихами, которая всегда была при нем. Это были сонеты у Ильяма Шекспира. Фани очень нравилось. Однажды Джим обронил, что этот поэт родился за сто лет до него самого. Фани, конечно, тут же погуглила годы жизни Шекспира и выяснила, что Джиму таким образом было около 300 лет. — А почему ты разговариваешь, ну, нормально? — спросила она Джима, который уже начал расставлять фигуры для следующей игры. — Что значит «нормально»? — переспросил он. — Ну, так же, как современные люди. В исторических фильмах Актеры обычно совсем по-другому разговаривают. М -м -м. Джим задумчиво погладил свою светящуюся бороду. А ты ведь права, разговариваю я вполне современным языком. Наверное, это потому, что я приспособился. На самом деле все происходит очень быстро, вмешалась в разговор Хариет, вставая из-за прилавка. Был у меня когда-то друг, Роберт. Он переехал в Уэльс, а когда через год вернулся, я его уже с трудом понимала. «Уэльский язык? Такая-то Она тяжело вздохнула и сделала глоток из своей чашки. Видимо, этот Роберт был для нее не просто другом. «А как вообще было в твое время?» Фанни снова повернулась к Джиму. «Грязно было», — хмуро заметил он. «Ты по морям плавал, да?» «Хочешь спросить, был ли я пиратом?» Фанни энергично закивала головой, и Джим улыбнулся еще шире. «Мой отец вел торговые дела в британской, остынской компании», сказал он, расставляя пешки. «Мне было шесть лет, когда он захотел переехать в Дели. И вот мы втроем, мой отец, я и моя мама, отправились в Индию на торговом судне. Но за островами Кабаверде верде Нас атаковали пираты. Они убили моих родителей, а меня забрали к себе на корабль. Сбежать было невозможно. На пиратском корабле я был сначала юнгой. Позднее стал коком. Это корабельный повар. Он поднял глаза. «Так что?» Ответил я на твой вопрос. <гас> «Ужасная история!» Искренне сказала Фанни. «Это было очень давно». — сказал он и задорно подмигнул. «А как ты стал призраком?» «Фанни!» — вмешалась Харриет. «Ты, наверное, уже замучила Джима своими бесконечными вопросами. Может быть, он и не хочет это обсуждать. Все в порядке», — заверил Джим. «Мне это нисколько не мешает». Он откинулся в кресле. «Естественно, я не простил пиратам того, что они сделали с моими родителями». А потому и друзей у меня не было. Однажды на палубе поднялся мятеж. Один из них ударил меня ножом в спину. Но как будто этого было недостаточно. Этот подонок, прошу прощения за грубость, еще и проклял меня в довершение всех моих бед. Хотя, с другой стороны, даже хорошо, что все сложилось именно так. Иначе я бы сейчас не сидел тут мило болтая с тобой и готовясь к очередной шахматной партии. Он мягко улыбнулся. «Какими в этот раз играть будешь?» «Боже ты мой!» Фанни проигнорировала его вопрос и испуганно прижала ладонь к рту. «Как же жутко все это звучит!» «Я рада, что живу совсем в другую эпоху». «Да, я с тобой согласен. Современный мир намного лучше» кивнул Джим. «Но, вероятно, все это только звучит так устрашающе. А на деле все было не настолько плохо. Я не считаю, что моя жизнь была ужасной. И, безусловно, есть вещи хуже смерти». «Какие же, например?» спросила Фани, которая не представляла, что же может быть хуже этого. «Например, потерять тех, кого любишь», серьезно проговорил Джим. «Ты о своих родителях?» «Да, и о них тоже», — кивнул Джим. Он вдруг погрустнел. «Ой, хватит вам уже трагедию ломать!» — воскликнула Оливия, спускаясь с верхней полки. Но внезапно она потеряла равновесие и полетела вниз головой. Однако быстро выровняла полет и ловко приземлилась на ноги. «Давайте-ка лучше повеселимся!» Крикнула она вызывающе громко, а затем вдруг оторвала себе одно ухо и швырнула его в мусорное ведро у кассового прилавка. «Тьфу, мерзость какая!» — взвизгнула Хариет. «А ну убери это немедленно!» «Да пожалуйста!» Пожав плечами, ответила Оливия. Выудила свое ухо из ведра, затем широко открыла рот и проглотила его. Она корчила гримасы до тех пор, пока ухо снова не выскочило из ее головы в нужном месте. «Ух ты!» — воскликнула Фанни. «Ты так любую часть тела можешь от себя отделить?» «Конечно могу». «Только попробуй», — пригрозила ей Хариет. «Сразу вылетишь. Мне тут не нужны оторванные головы». «Ой, ну ладно вам, миссис Пиквик!» Оливия умоляюще посмотрела на Хариет, но та была непреклонна. «Это не обсуждается!» Алластер, который, как всегда, сидел в стороне, раздраженно скривился. «Нельзя ли потише? Я вообще-то читать пытаюсь!» Пожаловался он. Фанни все никак не могла перестать восхищаться Оливией. «А как ты провернула эту штуку с красными глазами?» Поинтересовалась она. «Да это проще простого!» Оливия приняла важный вид. «Нужно сильно напрячь ягодицы!» и подумать о клубнике. Тогда глаза автоматически становятся красными. «Правда?» спросила Фанни. Оливия расхохоталась. «Нет, конечно, я тебя подкалываю!» Отсмеявшись, сказала она. «На самом деле, я не знаю, как у меня это получается. Я просто мысленно представляю, что я преображаюсь. И в итоге это и происходит». «Как же здорово!» «Я бы тоже так хотела!» – воскликнула Фанни. «В некоторых ситуациях такое умение бы очень пригодилось». «О, да! Например, во время шопинга!» – согласилась с ней Оливия. «И все лучшие шмотки будут твоими!» «Или в очереди в супермаркете!» – добавила Фанни. «Особенно, если перед тобой кто-то с огромной тележкой покупок и никак не может с ними разобраться!» «Или в кино!» Подключилась к обсуждению хариет «Я вот на днях ходила на один фильм, и со мной рядом сидел тип, который при каждой шутке, даже не особо смешной, начинал ржать, как лошадь». «Замолчите вы сегодня или нет?» — воскликнул Аластер. «Ладно тебе, Али, не кипятись», — небрежно бросила хариет Фанни восхищенно смотрела на Оливию. «Может, я после смерти тоже стану призраком?» — слух подумала она. «Тогда и я смогу так преображаться». «О, да! Особенно, если станешь полтергейстом!» «Это безумно весело! Ты представить себе не можешь, сколько всего!» Тут Джим неожиданно хлопнул ладонью по шахматной доске. Половина фигурок перевернулись, но они не упали со стола, а расплылись в разные стороны. «Не смей даже думать об этом!» — строго сказал он, Фани испугалась. «И «Извини», — пробормотала она, — «я же просто пошутила». Но прежде чем Фанни успела договорить, Джим и другие призраки вдруг начали размываться у нее перед глазами, словно свежая картина маслом под дождем, и вскоре они совсем исчезли. Час призраков был окончен. Несколько дней спустя за обедом Харриет сказала Фанни, что Оливия скоро покинет агентство. Фанни эта новость ошарашила. «Она переедет к миссис Браун», — объяснила Хариет, пожевывая бутерброд. «К этой зеленой старушке?» «Кому?» «Ну, та старушка в зеленом платье. Значит, она приходила сюда из-за Оливии». Харриет кивнула. «Мне жаль тебя огорчать, но ты же понимаешь...» Она слегка нахмурилась. Миссис Браун живет одна в старом особняке в Уотфорде. В ее семье всегда жили призраки. Но недавно последний из ее домашних призраков трагически погиб. У Фани изо рта выпала лапша. «Призраки могут умереть?» «Да. В их измерении тоже есть некоторые опасности». «Опасности? Какие опасности?» — спросила Фанни, но Харриетт не смогла ответить на этот вопрос и посоветовала спросить об этом самих призраков. «Вообще, я очень рада, что старушка Миссис Браун забирает себе Оливию», — сказала она. «Полтергейстов обычно сложнее устроить на новое место. Вот с классическими привидениями дело обстоит проще». «А Джим?» — спросила Фанни. «Он считается классическим привидением?» «Да». «Значит, скоро и он отсюда уйдет?» У Фани все сжалось внутри. До сих пор она как-то не задумывалась, что все призраки в агентстве лишь временно, а не в счет. А значит, нужно всегда быть готовыми к прощаниям. «Насчет Джима не переживай, он задержится тут еще надолго» успокоила племянницу Харриет, накладывая себе еще лапши. Фанни не переставала удивляться, откуда тетушка всегда доставала еду. «Ты же сама только что сказала, что классическое привидение всегда легче устроить на новое место», — допытывалась она. — Да, сказала, но с Джимом все немного иначе. Он… Харриет запнулась пытаясь подыскать нужные слова. Скажем так, это особый случай. Наконец выдала она: "Ага", кивнула Фанни. Она не поняла тётиных намеков. "Опять секретничаешь, да?" ехидно заметила она. "Нет, просто..." Хари отвернулась. "Я не должна рассказывать подробную историю каждого призрака." Это строго конфиденциальная информация. Она быстро поднялась со своего места и убрала тарелки в раковину. «Хочешь сливового пудинга?» – спросила она как можно беспечнее. Поскольку миссис Браун собиралась забрать Оливию в субботу днем около пяти, Фанни собиралась попрощаться с новой призрачной подругой заранее. В ночь с пятницы на субботу. В конце концов, она же не сможет увидеть Оливию при дневном свете, когда та будет уезжать. К счастью, девушка-призрак с нетерпением ждала переезда в большой особняк. Если бы она грустила по этому поводу, то и Фане прощание далось бы очень тяжело. Но миссис Браун пообещала, что разрешит Оливии от души веселиться и шуметь в час призраков. Так что ей было чему радоваться. И вот... В субботу в пять часов вечера к антикварной лавке «Пандора» подкатил черный лимузин. Фанни и Харриет выбежали на улицу как раз в тот момент, когда шофер в черной ливрее помогал миссис Браун выйти из машины. Поприветствовав старушку, Харриет символически заперла дверь магазина. «Пока, Оливия!» — шепотом сказала Фанни, чтобы прохожие ее случайно не услышали. Хотя у них были свои дела и они вряд ли бы обратили на нее внимание фани с грустью смотрела на длинную черную машину и на миг ей показалось что у задней дверцы мелькнула какая то тень тень с длинными ногами и спутанными короткими волосами оливия но ведь это было невозможно призраки были видны людям только в час призраков и никак не иначе Фанни удивленно почесала за ухом. Она могла поклясться, что совершенно точно что-то видела. Но у лимузина стоял только личный водитель миссис Браун, а сам салон машины был пуст. «Она уже там, миссис Пиквик!» Хрипловатым голосом поинтересовалась миссис Браун. «О да!» — кивнула Харриет. «Оливия — девчонка прыткая!» «Это просто замечательно!» — сказала миссис Браун и подмигнула. «Я сама когда-то была такой!» Тут она заговорщически улыбнулась Харриет и Фанни, а затем, опираясь на трость, пошла обратно к машине. Лимузин неторопливо отъехал от магазина. Фанни грустно вздохнула, глядя ему вслед. «Порадуйся за Оливию!» — сказала Харриет, наблюдавшая за племянницей со стороны и Фанни искренне старалась порадоваться. Глава пятая Несколько дней спустя, когда хари отлучилась отнести соседу мистеру Флетчеру домашний яблочный пирог, Фанни услышала в магазине странный ляск, как будто звонил старый будильник. Девочка беспокойно огляделась, не понимая, откуда взялся этот звук. «Вы тоже это слышите?» спросила она клиента который разглядывал карманные часы на цепочке, представленные в витрине. «Что-что?» — переспросил тот. «Вы тоже это слышите?» «Деточка, я с самого 1995 года ничего не слышу!» Буркнул старик и снова принялся изучать часы. Фанни нервно металась по торговому залу. Но всякий раз, когда ей казалось, что она приближается к источнику звука, он слышался уже совсем из другого угла. Как блуждающий огонек, который никогда нельзя поймать. «Что это ты делаешь?» Поинтересовалась вернувшаяся Хариет. «Пытаюсь понять, откуда этот шум», — не глядя на тетю, ответила Фанни. Тут снова послышался ляск. Он явно исходил от рояля и Фанни тут же решительно направилась туда. Однако звук неожиданно быстро стих и раздался снова уже в другом месте. «Вот опять! Неужели ты сама не слышишь?» «Что именно?» «Ляск!» «Нет, я ничего не слышу», — пожала плечами хариет Пожилой покупатель тем временем выбрал часы и собирался расплачиваться. «Замечательный выбор! С вас сорок семь евро!» «Сколько?» – переспросил мужчина. «Сорок семь евро!» – повторила хариет «Сколько-сколько?» «Сорок семь!» Фанни была уверена, что сейчас звук исходит от входной двери и направилась туда уже с меньшей решимостью, однако не готовая сдаваться. Тут ее взгляд упал на деревянный ящик со старыми открытками. И она так и замерла. «Поверить не могу!» «До свидания! Всего доброго!» Провожала Хариет глуховатого покупателя. Хариет, посмотри посмотри-ка на это!» Фанни показала на ящик. Открытки, которые она на днях тщательно сортировала по странам происхождения, Теперь снова были все перемешаны, а некоторые были смяты и порваны. «Как же это?» — расстроенно выдавила Фанни. «Это, наверное, Алли постарался», — смущенно улыбнулась Хариет. «С духами-мятежниками так бывает. Они любят вот так шутить». Фанни не поверила своим ушам. «Шутить?» — ошеломленно повторила она. «Ничего себе шутки!» «Нельзя же переворачивать все с ног на голову, просто потому что он... он...» Она не придумала, как закончить фразу, и только бессильно всплеснула руками. «Дух мятежник!» Закончила за нее Харриет и задумалась. «Пожалуй, ты права. Наверное, я его чересчур защищаю, потому что он все-таки часть моей семьи». Хариет пообещала, что обязательно поговорит с мальчиком-призраком, о его проказах. Только не сегодня, потому что уже договорилась сходить в оперу с миссис Картер, дом которой стоял как раз напротив их магазина. «Полагаю, это затянется надолго», со вздохом сожаления проговорила Харриет. «Последний раз мы с ней ходили на Ромео и Джульетту. Там один только заключительный акт больше часа длился. Я уж думала, они никогда не умрут». «Зачем тогда идешь, если тебе не нравится опера?» Удивилась Фанни. «У нас там просто общий абонемент», — объяснила Харриет. «Да и неудобно как-то получится. Не хочу ее подводить». Незадолго до полуночи Харриет действительно все не возвращалась из оперы. Фанни одна спустилась в магазин. «Уже она сегодня все выскажет Алластеру. Будь он хоть графом всего Лондона». Но такое поведение неприемлемо. Нет, она ему все выскажет. К тому же Джим ее в этом только поддержал бы. Фанни зажгла лампочку на прилавке и села ждать в полумраке. Ровно в двенадцать появился Джим. Он сидел на бархатном диване. По крайней мере, так это видела Фанни. На днях за шахматной партией Джим объяснил ей, что на самом деле... Призраки не могли сидеть на человеческой мебели. Они просто материализовались там по привычке. Через пару мгновений объявился из своего сундучка Аластер. Он с вызовом посмотрел на Фанни, будто знал, что она собиралась его отчитывать. «Это совсем не смешно!» — строго сказала она. «Я тут, значит, старалась, приводила магазин в порядок, чтобы все выглядело как можно чище и опрятнее». А ты! Я дух мятежник! хмыкнул Аластер и усмехнулся. И просто обожаю розыгрыши. Вот значит, как? Фани сердито уперла руки в бока. Что-то верится с трудом, что есть закон, который разрешал бы весь этот беспредел. Ядовито заметила она, как ты вообще умудрился так курить? Ты же не можешь трогать реальные предметы! «А ты так хочешь это узнать, любопытное создание?» «Ну...» Фанни рассматривала свои ногти. Пожалуй, ей не так уж хотелось во все это вникать. По крайней мере, сейчас. И именно в этот момент она снова услышала то самое странное лязганье-тиканье, которое доносилось утром по всему магазину. «Ладно, ладно, так уж и быть, объясню тебе». Неожиданно с милостью велся «Видишь ли, мы, призраки, можем генерировать энергетические потоки и с их помощью...» «Что это такое?» – перебила его Фанни. «Энергетические потоки? Ну, как бы это получше описать?» «Нет, я имею в виду этот ляск. «Какой ляск? «Сама не знаю». «Сегодня целый день что-то щелкает и ляскает. Это не ты, Аластер? «Нет». Аластер шмыгнул носом. «Зачем мне лязгать?» «Должно быть, это мистер Трембл», — вмешался Джим. «Мы как-то совсем о нем забыли. Это новый клиент Хариет Прибыл вчера вечером». «И где же он?» — спросила Фанни, озираясь по сторонам. Третьего призрака в комнате было не видно. И его присутствия она тоже не ощущала. Джим, казалось, тоже очень удивлен. Он несколько раз позвал мистера Трэмбла, но ничего не произошло. «Он фантом», — объяснил Джим. «Может исчезать по собственному желанию. Такие призраки могут быть невидимыми даже для собратьев». «Похоже, мистер Трэмбл немного напуган и оттого не желает показываться». Алластер презрительно скривился. «Мямля редкостная», – пробубнил он себе под нос. Джим с посмотрел на него. «Мистер был вовсе не мямля, и нет ничего постыдного в том, что он немного боится людей», – строго сказал он. «Обычное дело, должен сказать. Во время моих странствий мне часто попадались призраки с так называемой человекобоязнью». Тут Алластер тихо засмеялся, и Джим едко добавил. «Это ни капли не смешно. Между прочим, это серьезная болезнь». Фанни очень удивилась, что, оказывается, бывают призраки, которые панически боятся людей, хотя обычно бывает наоборот. От этого ей еще больше захотелось познакомиться с этим загадочным мистером Тремблом. «Может, если я встану к входной двери, он не будет так стесняться?» — предложила девочка. «А близко к нему я подходить не буду». «Ему в любом случае нужно будет проявиться, когда Харриет будет заносить его в свою картотеку». Сказано, сделано. Фанни присела на маленькую табуреточку у двери. Однако мистер Трембл осмелился показаться, когда час призраков уже близился к концу. Сначала Фанни просто заметила, что в магазине как будто стало немного светлее. Подняв глаза, она заметила на хрустальной люстре тощего призрака. Мистер Трембл казался очень ухоженным человеком. На нем был жилет и галстук бабочка. Волосы были аккуратно причесаны на пробор. Нос у него был заострен, что делало его похожим на мышку. И, конечно же, Вокруг него, как и вокруг Джима с Алластером, светились призрачные лучи. Теперь Фанни поняла, что это был заляск. Мистер Трембл постоянно стучал зубами. Вероятно, от страха. «Д-д-добрый вечер!» Заикаясь, поздоровался он. Пока он говорил, Фанни не смела шевелиться и почти не дышала, чтобы не заставлять мистера Трембла нервничать еще больше. Призрак запинался, но все же сообщил, что недавно ему пришлось покинуть свой старый дом, заброшенное поместье, где он обитал более ста лет. М -м «Мой дом превратили в клуб йоги», — с грустью поведал он. Из-за такого количества незнакомых людей в ярких спортивных костюмах мистеру Трембуу стало так страшно, что он убежал без оглядки и теперь не знал, куда ему податься. В Англии было не так уж много заброшенных домов. А если и есть, то уже заняты другими призраками. Жалобно протянул мистер Трембл. Честно говоря, мне бы хотелось перейти к какой-нибудь одинокой старушке или по -по пожилому джентльмену. Главное, не в с -с семью. Добавил он, и весь сжался от ужаса. Фанни сразу подумала о миссис Браун, но она совсем недавно забрала к себе Оливию. Она пообещала, что расскажет тете о предпочтениях мистера Трэмбла, и они постараются все учесть. Однако самое интересное произошло буквально за пару минут до окончания часа призраков. Мистер Трэмбл постепенно успокоился, даже перестал заикаться. Только зубы у него по-прежнему стучали и скрижетали. «Мне показалось, что вы слышали меня с сегодня утром, верно, мисс Фанни?» Вдруг спросил он. Фанни немного покраснела. Еще никто к ней так официально не обращался. «Да, я думаю, да», — ответила она. «Вскоре после этого я как раз обнаружила беспорядок, который устроил Аластер. Я все не могла понять, что же это такое. А это вы так громко скрипели зубами». Мистер Трэмбл вытаращил глаза. «Но это же просто невероятно!» Воскликнул он и многозначительно посмотрел с люстры сначала на Джима, потом на Алластера. «Что вы на это скажете, господа? Это же действительно невероятно! И или вы не согласны?» Джим, который все это время молчал, удивленно вскинул брови. Вы же знаете, что это невозможно. Фанни должно быть просто ошибается, возразил он. Э -э нет, мне так не кажется, покачала головой Фанни. Она была уверена, что до этого в антикварной лавке Пандора не было такого дребезжания. Некоторое время все молчали. Мистер Трембл торжествующе улыбнулся. Вы п -п понимаете, что это такое, мисс Фанни? Та только покачала головой. Да, это же исторический момент. Впервые человек услышал призрака в дневное время. И услышал именно меня. Услышал, как я стучу зубами. Это ли не повод для гордости? Было видно, что мистер Трембл действительно искренне радуется. Но тут Аластер громко расхохотался. Ха-ха, ну что ж. «По такой нелепой причине это действительно произошло впервые!» Джим тут же свирепо глянул на него. «Алластер! А что?» Мальчик-призрак упрямо поджал губы. «Я просто хотел сказать, что случай-то, строго говоря, не первый. А вот в прошлый раз существенную роль сыграл именно Алластер!» Гневно повторил Джим. «Ты ведь помнишь, какой катастрофой тогда все закончилось? Так что лучше прикуси-ка язык, понятно?» «Да ладно вам, ничего же!» В это же мгновение раздался гонг старинных напольных часов в углу. Полночь миновала, и час призраков был окончен. Через пару секунд три светящиеся фигуры испарились, словно это был просто мираж. Фани осталась одна — Девочка была довольно смущена. Некоторое время она смотрела на лампочку, которая теперь снова была единственным источником света в магазине. И тут до ее слуха донеслось какое-то невнятное бормотание. Фани откинула с витрины черную шторку и осторожно выглянула на улицу, но там никого не было. Только кошка кралась мимо фонаря. — В следующий раз, иначе я... Вдруг отчетливо услышала Фанни. Это был Джим? Затем послышался чей-то едва различимый шепот. Но Фанни была уверена, что она только что слышала голос Джима. Он, судя по всему, строго отчитывал Аластера за то, что он до этого сболтнул лишнего. И тут вдруг сказал фразу, от которой у Фанни сразу резко пересохло во рту. Мы должны защитить нашу Фанни. Затем до нее донеслись еще несколько обрывков слов, но вскоре и они затихли. Так что Фани при всем желании не могла ничего разобрать. Расстроенная, она встала с табуретки. Ей бы хотелось услышать больше. По крайней мере, теперь она точно знала, что мистер Трембл был прав насчет ее необычного дара. Девочка действительно могла слышать голоса призраков независимо от часа призраков. И, судя по всему, это было чем-то из ряда вон выходящим. Колени Фани вдруг стали мягкими от волнения. Она машинально вытащила из кармана брюк недоеденный шоколадный батончик. Теперь она всегда прятала сладости от хариет После шоколада ей стало немного лучше. О каком таком прошлом разе говорил Алластер, Кто-то еще, кроме нее, слышал призраков днем? Но кто? И от чего Джим собирался ее защитить? Что за катастрофа случилась в прошлый раз? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, ей теперь предстояло дождаться следующего часа призраков. Если они, конечно, согласятся ей все объяснить. Ух, что-то будет! Глава шестая Фанни заснула в мрачном расположении духа, и на следующее утро настроение у нее нисколько не улучшилось. Напротив, все стало только хуже. Хариет сказала, что не пойдет сегодня вечером в магазин на час призраков, а вместо этого планирует провести на кухне особый ритуал. И для этого ей не помешает помощь Фанни. «Это такой сеанс связи», — пояснила тетя. Когда проводишь его в паре с кем-то, получается гораздо лучше. Я собираюсь поговорить с Оливией, расспросить, как ей нравится у миссис Браун. Я общаюсь так со всеми своими клиентами, а в случае с Оливией я уже и так слегка припозднилась. Конечно, Фанни была совсем не в восторге от этого. Она пыталась уговорить Хариет отложить этот сеанс до завтра, но тетя была непреклонна. Даже история мистера Трембла ее не смягчила. «Не хочу, чтобы Оливия думала, что я о ней забыла», сказала Харриет. «Это было бы невежливо. К тому же может повредить репутации агентства. Давай сегодня проведем сеанс связи с ней, а завтра я позабочусь о нашем бедолаге». Договорились? Фанни не успела ничего ответить, а Хариет, судя по всему, не ждала никакого ответа, потому что тут же поспешно вылетела из комнаты со стопкой белья. Незадолго до полуночи они сели за кухонный стол друг напротив друга. Фани, как загипнотизированная, уставилась на сиреневый, бархатный тюрбан, который тетя Хариет надела специально для сеанса. В самом центре этого необычного головного убора блестел красно-оранжевый стеклянный камушек. Хариет рассказала, что этот тюрбан подарил ей индийский гуру и сейчас он должен помочь ей настроиться на нужную волну». Фани все равно мало что поняла из этих объяснений. Ровно в двенадцать Харриет погасила свет, зажгла толстую свечу и поставила ее в центр стола. Затем тетя протянула Фани руки. «Я практикую немного необычную форму призыва духов», – пояснила она. «Для этого нужно обязательно взяться за руки» чтобы объединить наши чакры. Тогда энергия будет перетекать быстрее. Ага, рассеянно пробормотала Фани. Ей было немного не по себе, тем более она понятия не имела, что такое чакры. Однако девочка послушно взяла тетю за руки. <музыка> Вдруг завыла ее тетя, так что фани съежилась от ужаса «Ом... делай как я а то не получится ничего прошипела харриет послушно повторила фанни «Ом...» примерно после двадцатого омма Хариет, по-видимому, решила, что их чакры уже объединились. У Фани же, к ее собственному удивлению, значительно улучшилось настроение. Сейчас настроюсь на нужную волну, чтобы призвать нашу подругу. серьезным видом прошептала Хариет и вдохнула поглубже. Алло! Громко позвала она. Оливия Паркер! «Призываем тебя! Оливия! Паркер! Явись же нам!» Фанни сначала подпрыгнула от испуга и неожиданности, но когда Хариет начала эту странную песню призыва Оливии, она чуть не расхохоталась. По комнате пронесся ледяной порыв ветра, и пламя свечи погасло. Затаив дыхание, Фанни наблюдала, как в свете луны от свечи поднимается белесый дымок что это харет молчи молчи шикнула тетушка сейчас появится призрак в кольцах дыма действительно начали проступать черты лица только вот это оказалось совсем не оливия о доброго вам вечерочка вежливо поздоровался с ними пожилой джентльмен с пушистыми бакенбардами Хариет застонала, запрокинув голову. «Мистер Адамс!» С раздражением бросила она. «Сколько раз я просила вас не мешать мне, когда я провожу сеанс связи! Если угодно поболтать, заглядывайте в магазин в час призраков! А сейчас будьте так добры, не занимайте линию!» Мистер Адамс обиженно вздернул нос и с тихим пыхтением растворился в клубах дыма. «Все испортил!» Ворчала Харриет, поправляя тюрбан. «Теперь сначала начинать!» На сей раз тетушка выла "Умм, Не так долго. Очевидно, чакры были уже и так достаточно крепко связаны. Дуновение ветра снова потушило свечу. И Фани напряженно ждала, когда в дыму проявится лицо Оливии. В лунном свете тонкие струйки дыма чуть поблескивали, как серебристая мишура. И вот в нем проступила картинка. Но, к удивлению, девочки, это было не лицо, а комната, точнее, огромная зала, у стен которой стояли рыцарские доспехи. И вот эта голограмма парила над столом, становясь при этом все отчетливее. Так что теперь Фанни могла разглядеть каждую мелочь: длинный стол со стульями вокруг него праздничный сервиз на белой скатерти. Большой камин у задней стены И огромную люстру со свечами. Изображение слегка мерцало и дрожало, Как вдруг по кухне Харриет Разнесся шепот. «Мост скоро проявится!» прохрипел голос, От которого у Фани кровь застыла в жилах. «Мост скоро проявится!» Едва загадочный голос умолк, Static. картинка снова дрогнула и блеснула а затем рыцарская зала растворилась и через долю секунды проявилось лицо оливии по спине у Фанни пробежали мурашки э -э, что это сейчас было спросила она оливию слыша насколько неестественно и странно звучит ее голос что это сейчас было передразнила оливия «Это так ты со старыми друзьями здороваешься?» Она усмехнулась и подмигнула Фанни. «Я тоже рада вас обеих видеть!» «Здравствуй, Оливия!» Спокойно сказала хариет Она, видимо, уже привыкла к таким неожиданностям, вроде этого жуткого шепота. «Извини, пожалуйста!» Смущенно пробормотала Фанни. «Как у тебя дела?» К счастью, о своем новом доме Оливия могла рассказать только хорошее. Похоже, ей там очень нравилось. Но Фанни ее почти не слушала, потому что не могла не думать о том зловещем шепоте. Когда они закончили сеанс, она тут же рассказала Харриет о том, что ей слышалось и виделось, но тетя отреагировала очень спокойно. «Так иногда бывает во время спиритических сеансов», пояснила она мне кстати рыцарская зала еще не являлась тебе случайно не показалось это место знакомым нет я не узнала эту комнату покачала головой фанни странно протянула харриет я просто подумала что это вероятно как то связано с твоей аурой понимаешь у тебя очень мощная энергетика это чувствовалось «Так что, если сначала ты подумала об этой комнате, то можно предположить...» «Я о ней не думала!» — упрямо возразила Фанни. «Говорю же, я никогда раньше ее не видела!» «Ладно», — пожала плечами Хариет. «Значит, это были просто блики». «А голос?» — спросила Фанни. «И что значит, мост скоро проявится?» это о чем?» Недоуменно спросила Харриет. «Да о голосе же! Жуткий такой был голос, и он сказал что-то про мост». «Что еще за голос?» Фанни похолодела. «Так ты не слышала? Это... это был какой-то голос!» Она не знала, как объяснить. Харриет нежно погладила ее по щеке. «Многовато у тебя за вечер впечатлений. Вот и кажется всякое». «Ничего, отоспишься, и завтра уже будет лучше!» Фанни поджала губы. Ей вовсе не было плохо, и она знала, что не выдумала этот голос. Не хотелось верить, что ей это просто почудилось. Внутри возникло нехорошее предчувствие. Будто капля чернил упала в стакан с водой, и вскоре вся жидкость стала черной. У Фанни было неприятное ощущение что этот шепот имел отношение именно к ней. Неужели поэтому Хариет ничего не услышала? Потому что это сообщение предназначалось исключительно ей? От этой мысли у Фани все скрутилось внутри. Весь следующий день она с нетерпением ждала наступления ночи. На часе призраков предстояло обсудить очень многое. Но перед этим она решила немного отдохнуть и для верности поставила будильник на мобильном. Кажется, она только-только сомкнула веки, как вдруг... «Йоркширский пудинг!» Фанни так и подскочила. «Что? Что такое?» Испуганно забормотала она, озираясь по сторонам. Язык у нее заплетался. Аластер сидел на краю ее кровати, скрестив ноги, и весело смотрел на нее. Фанни выпрямилась и нахмурилась. «При чем тут йоркширский пудинг?» «Да ни при чем!» — отозвался мальчик-призрак. «Я просто хотел тебя разбудить. Судя по всему, настроение у него было замечательное. А еще я проголодался. Да, я хочу пудинг. Настоящий, который получить никогда уже не смогу. Призрачные пудинги же совсем другие. Они состоят в основном из пыли. Или из паутины. Какая гадость!» Буркнула Фанни и потянулась за телефоном. «В «Который час?» Она понажимала на дисплей, но он оставался черным. Аккумулятор успел полностью разрядиться. Просто чудесно. Поспешно свесив ноги с кровати, она скользнула в пушистые розовые тапочки. «Харриет в магазине?» «Ага. Оформляет нашего мямлю». «Не смей больше его так называть!» Фанни, как и Джиму, очень не нравилось, что он дал бедняге тремблу такое обидное прозвище. Это было очень грубо с его стороны. В конце концов, все чего-то боятся. «Буду называть его, как хочу», — Аластер резко сузил глаза. «И не ты, не глупый пират, мне не указ, ясно?» Фанни проигнорировала его замечание. «Что ты вообще делаешь в моей комнате?» Спросила она и с удивлением обнаружила, что по лицу Аластера раскользнула неуверенность. — Я... я хотел... мне просто скучно стало... — пробормотал он. — К тому же я подумал, что у тебя, вероятно, накопилось немало вопросов. Наш позавчерашний разговор прервался на самом интересном моменте. — И ты решил прийти ко мне? Фанни искренне недоумевала... С чего это Алластер вдруг так резко подобрел? До сих пор у нее не возникало мысли, что этот парнишка сделал бы что-то бескорыстное для других. Так что сейчас он явно неспроста к ней заявился. Но ей, впрочем, было все равно. Вопросы без ответов были подобны свинцовым шарикам, которые сейчас отягощали ее душу. И если бы Аластер не разбудил ее, пусть даже таким нелепым образом. Она бы так и проспала, и пришлось бы ждать следующей ночи. «Ну и о ком же ты там позавчера говорил?» Стараясь не показывать своего смятения, быстро спросила она. «Ты сказал, что знаешь кого-то еще, кто может слышать призраков, независимо от конкретного времени». Аластера, как всегда, окружало призрачное сияние. Но тут Фани показалось, что на его лицо... Будто легла сумрачная тень. «Знал. Когда-то я знал такого человека», — проговорил он. «Кстати, она могла не только слышать призраков, но даже видеть нас днем. А знаешь почему? Потому что я научил ее этому. Это моя заслуга!» Он гордо выпятил грудь. Фани вздохнула. «Вот зачем он на самом деле к ней пришел». Похвастаться лишний раз захотелось. «Как же этому можно научить?» — удивилась она. «Насколько я знаю, нужно просто родиться с таким даром». «А потом ты либо видишь призраков, либо нет. Разве не так?» «Разумеется, с этим нужно родиться», — согласился Аластер. «Но свои навыки можно развивать. Ну и от учителя, конечно, многое зависит» фани только фыркнула. Эта похвальба уже начинала действовать ей на нервы. Мальчик-призрак обиженно прищурил глаза. «Да, а я-то думал, ты захочешь этому научиться. Захочешь узнать об этом побольше», — съязвил Аластер. «Ну, раз тебя это не волнует, позволь тогда откланяться». Гордо вздернув подбородок, мальчик отвернулся от нее и направился к двери комнаты. Но при этом передвигался он медленнее только вылупившейся гусеницы. Было ясно, что призрак ждал, что Фанни его окликнет и попросит остаться. И она действительно позвала его после некоторых колебаний. «Аластер!» Нарочно растягивая слоги, прокричала она. Мальчик-призрак тотчас завис, над столбиками ее кровати. Да — Да-да? — Конечно, мне бы очень хотелось узнать, как это делается, — призналась Фанни. — Только расскажи сначала, о какой катастрофе говорил тогда Джим. Развитие таких способностей может быть опасно? — Не чуточки. Аластер махнул рукой. При этом взмах показался Фанни чересчур широким. Она поджала губы. — Значит... «Не опасно?» А тетя Хариет на днях рассказывала о каком-то призраке, который погиб, уже будучи в потустороннем мире. «Так ты же не пойдешь в мир призраков!» Перебил ее Аластер. «Я тебя научу, как смотреть сквозь границу измерений, чтобы различать призраков при свете дня. В этом случае тебе точно ничего не грозит!» Фанни задумалась. Аластер нервно заболтал ногами. «Хорошо». Наконец она приняла решение. «Объясни сначала, что к чему. Если мне покажется, что это опасно, я же всегда могу отказаться». Алластер самодовольно ухмыльнулся. Однако перед началом урока номер один, как он сам его назвал, юный призрак взял с Фанни еще одно обещание. Она не должна была рассказывать Джиму, чему Аластер ее тайком обучает». И не потому, что это опасно. Аластер специально трижды подчеркнул, что причина такой секретности кроется не в этом. Просто Джим и так много переживает по всяким пустякам. Так что было бы лучше, если бы он об этом не узнал. Не стоило его лишний раз беспокоить. «Ну да, конечно», — подумала Фанни. «Как будто тебя это действительно волнует». Тут же ей вспомнилась нечаянно подслушанная фраза. Мы должны защитить нашу Фани. Судя по всему, в этом доме было полно тайн, которые ей еще только предстояло раскрыть. Поэтому возражать Алластеру она не стала, а только кивнула и стала внимательно слушать, пока он объяснял ей урок номер один. Глава седьмая Было примерно пять часов вечера. Фани сидела на лестнице, ведущей на чердак, и пристально смотрела на выкрашенную в нежно-лиловый цвет дверь мансарды. Со стороны можно было подумать, что она пытается загипнотизировать дверь, внушает ей открыться. Но на уме у девочки было совсем другое. Аластер объяснял ей, что перед человеком автоматически возникает некая незримая блокада, когда он пытается заглянуть в мир призраков. Связано это с тем, что человек сам на подсознательном уровне отталкивает от себя этот новый мир, потому что считает его чем-то зловещим. Только в полночь, когда два измерения сближались друг с другом, некоторые люди все же преодолевали свое внутреннее сопротивление. Вот и Фани сейчас пыталась это сделать. Аластер говорил, что первым шагом к преодолению является представление границы между мирами. Сам он назвал это визуализацией, Лучше всего это работает с дверями, ведущими в подвал. Потому что у большинства людей подвалы ассоциируются с чем-то жутким. Наше первое упражнение – представить, что подвал – это мир духов. Смекаешь, о чем говорю?» Подвала у Харриет, к сожалению, не было. Поэтому пришлось выбрать чердак. Аластер заверил, что и в этом случае все должно сработать. Кроме того, Фани действительно боялась чердака. Во-первых, там было полно пауков, жирных и волосатых пауков. Во-вторых, тетя Харриет хранила наверху предметы мебели, которые занимали много места в магазине, а покупателей все равно не было. Она набрасывала на них белые простыни, и от этого зрелище казалось еще более жутким. — Если хочешь обойти преграду, ты должна перехитрить свой мозг, — продолжал объяснять Аластер подумая о призрачной границе как о чем-то приятном. Он вспомнил, что его последний ученик обычно представлял границу как красно-белые леденцы. При этом раскрывать имени этого таинственного человека Аластер так и не хотел, только заметил, что леденцы — не лучшая затея для этого упражнения. «Лучше выбрать что-нибудь полупрозрачное», — посоветовал он что-то приятное и полупрозрачное сначала фани совсем ничего не приходило в голову. потом она подумала об апельсиновом варенье, о сладком апельсиновом варенье. Фани очень любила его, и к тому же оно было довольно прозрачным, если не считать попадающихся время от времени цельных апельсиновых долек. И вот уже полчаса Фани торчала на лестничной площадке Пытаясь представить, что дверь сделана из сладкого апельсинового варенья, но, к сожалению, безуспешно. Фани очень хотела бы, чтобы Аластер помог ей попрактиковаться в этом деле. Но в течение дня она не могла ни видеть, ни слышать его, а потому это было едва ли возможно. Значит, оставалось дождаться часа призраков и там обговорить с ним все детали. Но чтобы при этом не Хариет. Ни другие призраки ничего не заподозрили. Целых три часа Фани провела на чердачной лестнице, но только сильно утомилась, а перед ней по-прежнему была только фиолетовая дверь. Надежда все же появилась, когда на мгновение девочка вдруг почувствовала терпко-сладкий аромат варенья. Успех, конечно, сомнительный, но Фани не сдалась. И на следующий день сразу после завтрака она продолжила упражняться. И точно, вскоре после того, как она почувствовала запах варенья, и ей это не показалось, проявилась, наконец, первая картина. Сначала девочка с трудом могла поверить в это, но она действительно увидела маленькую капельку варенья, которая блестела на дверной ручке. Шаг за шагом, с огромным трудом, ей все же удалось визуализировать границу. Под конец дня Ей казалось, что вся дверь сделана из апельсинового варенья. На часе призрака Фанни с гордостью сообщила Алластеру о своем первом достижении. «У меня получилось!» – прошептала она ему в подходящий для этого момент. «Я увидела границу!» «Умничка!» – похвалил Алластер, но, казалось, он был не слишком впечатлен. И Фанни немного расстроилась. «Тогда время урока номер два!» Важно объявил призрак, слегка надув щеки. «Теперь тебе нужно представить, что стена перед тобой – это граница наших миров. Любая стена. Можешь хоть в своей комнате практиковаться. А что будет на уроке номер три? Там нужно будет представить границу прямо посреди комнаты, уже не используя для этого двери или стены как вспомогательные средства. Но до этого тебе еще далеко». Мотивировать Аластер, похоже, не умел и даже не пытался. Но в течение следующих дней Фанни не прекращала упражняться в визуализации. И вскоре вся стена в ее комнате покрылась апельсиновым вареньем. На это ушло всего несколько часов. Конечно, происходило это все только перед внутренним взором девочки, но большего, в принципе, и не требовалось. «Ха!» – торжествующе подумала она. «Этого Али точно не ожидал! Тебе еще далеко до этого!» Однако урок номер три оказался несколько сложнее. Только через два дня Фанни смогла визуализировать границу посреди комнаты. К тому моменту она уже догадалась, почему Аластер советовал ей выбрать что-то полупрозрачное. Когда Фанни представила границу из варенья в антикварной лавке, она смогла различить очертания трех призраков. Только днем они, похоже, не светились так, как это было ночью и выглядели сейчас скорее как бледные тени. Фанни решила расспросить об этом Аластера на предстоящем часе призраков. Но до этого ей нужно было подежурить в лавке, пока Хариет отсутствовала, помогая миссис Картер с инвентаризацией. Напрягаться особо не пришлось. Клиентов в антикварной лавке сегодня можно было по пальцам одной руки пересчитать. Но вот около пяти часов звякнул дверной колокольчик, и в магазин вошел толстый, розовощекий, усатый мужчина с маленькими карими глазами, как у олененка, и в дорогом костюме. На вид ему было лет сорок. Фани никогда его раньше не видела, и вот сейчас он с энтузиазмом оглядывал магазин. «Так-так, что тут у нас?» Гулким басом прогремел мужчина. Широко улыбаясь, он повернулся к Фанни и протянул ей свою руку размером с лопату. Во рту блеснул золотой зуб. «Я Гилберт Пинихолд. Антиквар из Бристоля. В городе всего на несколько дней». Дружелюбно прогудел клиент и бодро направился в первый торговый зал. Казалось, мужчина своим пристальным взглядом сканирует каждый товар. Он некоторое время постоял перед восточной шкатулкой с разноцветными украшениями, внимательно осмотрел посеребренный самоварчик и, наконец, остановился перед сундучком Алластера, смахнув с крышки пыль, прежде чем Фанни успела его остановить. Мальчик-призрак был бы в ярости. Фанни быстро визуализировала границу между мирами, но Аластера нигде не было. Между тем Гилберт Пеннихолд, кряхтя, Медленно опустился на колени, чтобы внимательнее рассмотреть сундук. Он водил по резным лепесткам, своими толстыми, похожими на сосиски, пальцами. Фани сильно вспотела, наблюдая за ним. Она лихорадочно соображала, как бы отвлечь мужчину от сундука. Но тут снова звякнул колокольчик над дверью, и в магазин валилась Харриет с двумя тяжелыми хозяйственными сумками. Тетушка тяжело дышала. Видимо, после инвентаризации у миссис Картер она сходила еще в магазин. Не замечая клиента у сундука, харрит шумно выдохнула, поставила сумки на прилавок, вытащила из одной фруктовый пирог и сунула его Фани в руки. «Открывай пока», – распорядилась тетя. «А я сейчас принесу нож. Мне срочно нужно что-то слад...» И тут она врезалась в мистера Пеннихолда. Бедняга качнулся, и едва смог сохранить равновесие на корточках. «О, боже, простите, пожалуйста, я совсем вас не заметила!» Встревоженно воскликнула хариет, помогая мистеру Пенихолду подняться на ноги. Она неуклюже разгладила его пиджак и блестящий галстук. Мужчина застыл, словно пораженный громом, и только переводил взгляд с Харриет на сундучок и обратно. Он приоткрыл рот, но так ничего и не сказал. Нервно потеребил узел галстука. «Хм, что ж, скажите, пожалуйста, сколько стоит этот сундук?» Наконец выдавил антиквар. Его голос, от которого несколько минут назад все в шкафах требежало, сейчас вдруг звучал тоненько-тоненько. «Сундук? Какой сундук?» Озадаченно спросила Хариет. «Ах, вы про этот сундук!» Владелица магазина вздохнула и виновато посмотрела на мистера Пеннихолда. «Он, к сожалению, не продается, извините». Тот ничего не ответил. И Харриет поспешила на кухню за ножом для пирога. Когда она вернулась, мистер Пеннихолд по-прежнему стоял на том же самом месте. Его розовые щеки стали краснее томатов. «Значит, не продается», — пробормотал он. Мужчина поспешно вынул из пиджака носовой платок и промокнул им лоб. Очевидно, сундучок ему очень приглянулся. Фанни была уверена, что сейчас клиент начнет торговаться, предложит большую сумму денег, как тот пожилой джентльмен, что заглядывал к Харриет на днях. Судя по его дорогому костюму, мистер Пинихолд наверняка прямо сейчас мог выложить на прилавок приличную пачку зеленых купюр. Фанни взяла кусок фруктового пирога и с нетерпением ждала, что будет дальше. Но ничего не происходило. Мужчина просто стоял, смотря то на Харриет, то на сундук. Потом вдруг посмотрел вверх, словно посылая небу безмолвные молитвы, чтобы вещица все же досталась ему. «Проваливай отсюда!» Внезапно услышала Фанни шипящий голос. «Она чуть не подавилась своим пирогом!» «Нет!» Это не Пенихолт сейчас сказал, и не Харет. Они, судя по всему, даже не слышали ничего. Фанни быстро представила себе призрачную границу. На этот раз она смогла различить фигуру на люстре. Поскольку силуэт болтался чуть ли не вверх ногами, Фанни предположила, что это вряд ли может быть мистер Трембл, который чаще всего сидел на люстре. Скорее всего, это был Аластер. Когда же она снова перевела взгляд на мистера пенехолда то с ужасом осознала, что смотрит он прямо на мальчика-призрака. И по спине у нее пробежали мурашки. «Могу я вам еще чем-то помочь?» — спросила Харриет. Мужчина медленно покачал головой, словно выходя из охватившего его транса. «Нет, эм, нет, благодарю». Запинаясь, пробормотал он, затем шагнул вперед, Вытащил из кармана пиджака визитную карточку с золотым окаймлением и протянул ее Харьет. «Гилберт Пеннихолд. Антиквар...» Кхм...» Мужчина снова запнулся. Знаете, что, я скоро вернусь». И с напряженной улыбкой, не твердо ступая, он вышел из магазина. Харриет растерянно помахала ему вслед кухонным ножом. «Чудной толстячок». Нахмурившись, пробормотала она. Фанни почесала затылок. Мурашки все не отступали. Неужели мистер Пинихолт действительно заметил Али на люстре? Или ей просто показалось? Она повела плечами, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. А незадолго до закрытия магазина Фанни нарочито потянулась и громко зевнула, после чего сообщила хариет что устала сегодня, как ломовая лошадь, и поэтому не пойдет на час призраков». Она надеялась, что Аластер понял намек. Девочке многое хотелось обсудить с ним. Но так, чтобы их никто больше не слышал. В полночь Фанни сидела на кровати, скрестив ноги по-турецки, и смотрела на бледный ромб света, который отбрасывала в ее комнату луна. «Пеннихолд может видеть призраков? Он знает, что сундучок принадлежит призраку?» и интересовался им. Именно по этой причине Фанни была настолько погружена в свои мысли, что не заметила, как из стены над ее ночным шкафом выглянул Аластер. «Матушка моя родная, с кем я только связался на свою голову?» — проворчал он. «Нарочно решила побольше внимания к нам привлечь?» «Ты о чем?» — не поняла Фанни. «Ты знаешь о чем», – буркнул Аластер. «Устроила тут спектакль. Зеваешь во всю глотку, руками машешь. А как ты разговаривала, как директор цирка. Могла бы уж тогда сразу напрямую сказать Джиму, что я тебя учу, как преодолевать границу между мирами, чтобы мне от него влетело по первое число». Фанни обиженно скрестила руки на груди. Она считала, что Аластер обвиняет ее совершенно несправедливо. «Да, вероятно, девочка слишком выделяла слоги, когда говорила, но в конце концов она просто хотела убедиться, что Аластер поймет ее намек». «И что? Думаешь, теперь Джим что-то заподозрит?» обеспокоенно спросила Фанни. «Нет», — хмыкнул Аластер. «Я ему сегодня солгал, что хочу слетать в библиотеку призраков». «У призраков еще и библиотека есть?» «Конечно, и даже не одна», — Аластер повел плечами. «В одной только Великобритании их больше двух сотен. И мне действительно придется туда слетать чуть позже». Вздохнул он. Джим попросил и ему книгу принести. Влип так влип. «Не сердись, пожалуйста», — примирительно сказала Фанни. «Я хотела...» «Обсудить с тобой кое-что». Чтобы Аластер не начал опять жаловаться на кого бы то ни было, Фанни быстро сообщила ему о том, что заметила сегодня в магазине. Но не успела она еще закончить, как тот решительно помотал головой. «Тот бурдюк в дорогом костюме? Не видел он меня. Люди так не умеют. Он смотрел сквозь меня. Вот и все». «Значит, люди так не умеют?» Почему тогда у меня все получается? Возмущенно заметила Фанни. Алластер удивленно вскинул брови. Что, правда получается? Фанни усмехнулась и рассказала мальчику-призраку о своих последних достижениях. Алластер пришел в восторг. Тогда теперь мы сможем практиковаться вместе. Как ты меня порадовала! Это замечательная новость! «Думаю, лучше всего нам встретиться завтра в шесть, на первое совместное занятие. И безопаснее всего будет на чердаке, что скажешь?» «Да, было бы здорово, но... завтра во второй половине дня мне снова нужно будет помочь Харриет в магазине». Расстроенно сказала Фанни. Аластер снисходительно улыбнулся. «Так я не про шесть вечера, говорю, глупышка. Я про шесть утра». И тогда у нас будет целых два часа до того, как все в доме проснутся. Иначе наше очередное совместное исчезновение вызовет много вопросов и подозрений. Фанни нажала на дисплей телефона. Там высветилось время. «Это что же? Я сегодня так мало посплю? Меньше пяти часов?» Запротестовала она. «Пять с половиной, если, конечно, уснешь прямо сейчас». Спокойно заметил Аластер. «Так что лезь скорее под одеяло и закрывай глазки». Он подмигнул Фанни и с насмешливым хихиканьем исчез за стеной. Глава восьмая. «Неправильно! Все неправильно!» Раздраженно кричал Аластер. «Это гусь был! Гусь, а не утка!» Ранним утром на чердаке было довольно прохладно, и Фани успела замерзнуть хотя надела свой толстый шерстяной свитер. Но ее тело было таким же уставшим, как ее разум, и искренне не понимала, почему нельзя было еще немного понежиться в постели, особенно в такое время. Первое занятие Аластер начал с упражнений на развитие слуха. Фанни, конечно, различала голоса, проникавшие сквозь границу из апельсинового варенья, но звучали они слабо и невнятно. Над этим они с Аластером сейчас и работали. Сначала он парил над полом чердака, взад и вперед, периодически издавая громкие звуки. А девочка должна была определить, откуда доносится шум. Затем призрак начал имитировать звуки разных животных. «Да кто в состоянии в шесть часов утра гуся от утки отличить?» Пожаловалась Фанни. «Возьми тогда что-нибудь попроще!» «Во-первых, даже малыши могут отличить гусей от уток», – парировал Аластер, стараясь говорить громко и четко, чтобы Фанни слышала каждое слово. «А во-вторых, я здесь учитель, и я придумываю задание. Понятно?» – Фанни только фыркнула. Но после того, как Аластер изобразил Дрозда и Сойку, Фанни, естественно, не угадала ни того, ни другую. Она поняла, что с нее хватит. Девочка сердито заявила, что в птицах она не слишком хорошо разбирается и не хочет вникать в эту тему. Поэтому лучше бы ему, Аластеру, перейти к другому упражнению, пока ей не надоело с ним заниматься. «Вообще-то я как раз собирался менять тактику», — обиженно ответил Аластер и пробубнил что-то о жемчужинах и плодах. Но сквозь границу Фанни его плохо расслышала. Тем не менее девочка с удовлетворением отметила, что и слабые звуки она стала различать гораздо четче. Аластер тем временем велел, чтобы Фанни внимательно за ним следила. По его словам, цель этого упражнения заключалась в том, чтобы Фанни научилась проецировать границу с одного места на другое. У него, казалось, было чудесное настроение. Мальчик-призрак кружил и петлял по чердаку. Два раза вообще выбирался на улицу через крышу. Просто, чтобы досадить Фанни. Самой же Фанни было совсем не весело. Она пыталась сосредоточиться, чтобы не упускать Алластера из виду. Это упражнение отнимало у нее слишком много сил. И через полчаса девочка попросила дать ей немного передохнуть. «Передохнуть?» С некоторым разочарованием воскликнул Аллестер. «Никаких передышек! Передышки для слабаков!» «Перерывы нужны!» Перерывы ⁇ это маленькие ломтики солями на огромной пицце жизни. Так часто говорил отец Фанни. И она решила, что сейчас подходящий момент процитировать его. Для пущей убедительности девочка села на пол рядом со старым зеркальным комодом. Ладно, уговорила. Милостиво уступил Аластер. Перерыв 5 минут. Но сразу после этого... Мы перейдем к уроку номер четыре. «А что будет на уроке номер четыре?» равнодушно спросила Фанни. «Тебе нужно сделать границу полностью прозрачной», ответил Аластер. «Как вариант, представляй себе стеклянную стену. Как будто все апельсиновое варенье уже доели, а банку вымыли и вытерли досуха». Фанни кивнула. «Это звучало вполне логично». «А сколько всего будет уроков?» – осторожно спросила девочка. По ее ощущениям, они продвигались невероятно медленно. К тому же она сильно замерзла и проголодалась, а тетя Харриет, наверное, как раз кашу приготовила. «После урока номер четыре будет последний урок», – сказал Аластер. «И что это за последний урок?» «Урок номер пять, конечно же!» Фанни тяжело вздохнула. «Но почему из Алластера все надо было клещами вытягивать?» «И что будет на уроке номер пять?» Аластер зажмурился. «На уроке номер пять ты мысленно разрушаешь границу!» Наконец ответил он. «Что?» – переспросила Фанни. «Мысленно избавляешься от границы!» Громче повторил Аластер, решив, что девочка его просто не расслышала. «То есть сначала я должна была создать эту мысленную границу, а теперь мне нужно ее убирать?» Растерянно переспросила Фанни. Она не понимала, в чем тогда вообще был смысл. «Во-первых, практика показывает, что все должно быть именно так», невозмутимо заявил Аластер. «А во-вторых...» «Нельзя избавиться от того, что ты до этого не создал!» Объяснение, конечно, было чересчур завуалированным, но оно показалось Фане достаточно ярким. Девочка сделала глубокий вдох и храбро встала на ноги, готовая продолжать тренировку. В присутствии Алластера все равно нельзя было нормально отдохнуть. «Стеклянная стена все-таки не самая лучшая идея, на мой взгляд». Вслух размышляла она. «Мне же тогда потом и стекло придется мысленно убирать правильно», девочка приложила указательный палец к губам. «Может, будет достаточно, если я представлю прозрачное варенье? Как считаешь, в этом случае тоже все сработает?» «Аластер! Эй!» Некоторое время Фанни видела только очертания Алластера неподвижно застывшего на том же месте за границей. «Если считаешь себя самой умной, то Бога ради!» Наконец резко заявил он, явно очень обиженный. Фани его тон так разозлил, что она решила, что во что бы то ни стало опустит эту проклятую стеклянную стену вместо апельсинового варенья. И начала она с того, что мысленно избавилась от кусочков апельсина в варенье а потом представила, что в самом варенье проступают маленькие прозрачные дырочки. После интенсивного упражнения граница стала похожа на швейцарский сыр. Фанни была в восторге, ведь теперь она действительно могла заглянуть в мир призраков. «А ты при свете дня похож на черно-белую фотографию!» С улыбкой сказала она Аластеру. но мальчик-призрак лишь смерил ее презрительным взглядом. «Я же не хотела тебя обидеть!» Поспешно добавила Фанни. «Я это к тому, что...» Она запнулась, заметив что-то на полу. Это была черная точка. Сперва Фанни решила, что это просто грязь. Но внезапно точка начала с бешеной скоростью расти, расширяться и удлиняться, пока не превратилась в гигантскую дыру, похожую на вход в колодезной шахте. «Что за...» Фани снова не успела закончить фразу, потому что Алластер испуганно вскрикнул и с перекошенным от ужаса лицом выскользнул через стену на улицу. Девочка осталась на чердаке одна. «Алластер!» Охрипшим голосом окликнула она его, но до нее донесся только его сдавленный крик. Едва дыша, Фанни медленно отступила к двери чердака и при этом внимательно следила за черной дырой. Что же это все-таки было? Половицы скрипели под ее шагами. Но затем этот скрип был заглушен другим звуком. Из отверстия доносилось какое-то чавканье. Фанни прислушалась, и тут ее глаза расширились от ужаса, потому что на чердак вдруг выплыл огромный, продолговатый зверь. Глаз чудовища видно не было, только черные ностри раздувались. Кроме того, Фанни различила широкую пасть на его морде. От ужаса Фани не могла пошевелиться и не могла отвести взгляда от этого гигантского зверя, который уже почти весь выпал со своей дыры. Вот он резко поднял голову, а затем рванулся через всю комнату, точно туда, где стояла Фанни. Тут же она вышла наконец из ступора и бросилась к двери, пока чудовище, извиваясь всем телом, подбиралось к ней. Фани неистово затрясла дверную ручку и вдруг обнаружила, что та осталась в ее руке. «Серьезно? Именно сейчас?» Пронеслось у нее в голове. Ошеломленная девочка уставилась на сломанную, латунную ручку, которую по-прежнему сжимала в кулаке, а затем на дверь, которая все еще была заперта и в отчаянии навалилась на нее. Жуткий слепой зверь маячил за спиной Фани. Голова его болталась из стороны в сторону. «Интересно, можно ли было как-нибудь прикрутить отломанную ручку обратно?» Фани все возилась у двери. Рыг гигантского червя слышался теперь прямо над ее головой. И когда она подняла глаза, то увидела над собой широко раскрытую пасть. Червь тут же рванулся вперед. Фани зажмурилась. «Сейчас будет больно!» — подумала она. Однако ничего не произошло. Боли она не почувствовала. Она не почувствовала вообще ничего. И, моргнув, приоткрыла глаза. Но тут же снова закрыла их, потому что огромный червь как раз готовился ко второй атаке. И тут Фани внезапно осознала. «Он меня не тронет! Он же в мире призраков!» И почему она не поняла этого раньше? Просто все произошло слишком быстро и казалось очень реалистичным. Но на самом деле червь был в другом измерении и никак бы не смог до нее дотянуться. Так же, как и она до него. А девочка ошибочно решила, что он вместе с ней на чердаке. Червь, по-видимому, тоже догадался, что полакомиться Фани ему не удастся. С жутким воплем Он скользнул обратно в свою дыру, которая сразу же закрылась за ним, будто ее там никогда и не было. Фани выдохнула. Только сейчас она поняла, что сжалась в комочек на полу. Девочка с трудом выпрямилась и попыталась вернуть ручку на место. Это было нелегко даже сейчас. Потому что шип то и дело цеплялся за дощатую дверь. И Фани приходилось его вытаскивать дрожащими, негнущимися пальцами. Ну вот, наконец, ручка встала на прежнее место, и девочка осторожно ее повернула. Тут ее кто-то окликнул, и она испуганно оглянулась. Это был Аластер. Сначала одна только его голова торчала из потолка. Быстро осмотревшись и удостоверившись, что воздух чист, он покинул свое укрытие и подлетел к Фане. «Все хорошо?» – спросил он. Фани вся дрожала. Скажи, ты совсем что ли спятил? воскликнула она, чувствуя, что глазам подступают слезы. Как ты мог оставить меня наедине с этой штукой? Алла озабоченно оглядела ее с головы до ног. Ну, прости, пожалуйста, это. Это был призрачный червь, пробормотал он. Я знал, что тебе он вреда не причинит, поэтому. «Поэтому ты сбежал и бросил меня?» «Ну, выходит, что так». Аластер выглядел смущенным. Некоторое время они молчали. Потом Фанни, фыркнув, покачала головой. «А вообще, ты прав, он мне ничего не сделал», — призналась она. «Жаль, что я не сразу сообразила». Фанни внимательно посмотрела на мальчика-призрака. «А для тебя, значит, этот червь опасен?» «Что он мог сделать?» «Точно не знаю. Этого никто не знает», — вздохнул Аластер. «Скорее всего, он бы просто уничтожил меня. Червь пожирает призраков. А уж что с ними потом происходит...» Он повел плечами. «Эти черные дыры тоже опасны. Они затягивают неосторожных призраков. А еще не всегда закрываются, когда червь и ползает». И если призрак туда случайно провалится, назад больше не вернется. Большинство наших считают, что черные дыры ведут в небытие. Проговорил мальчик-призрак с давленным шепотом и покосился на пол. «Эта дыра закрылась! Я точно видела!» Поспешила успокоить его Фани и вытерла липки от холодного пота лоб. «И что? Эти черви могут появляться где угодно?» Спросила она. «Разве в мире с такими жуткими тварями можно расслабиться хотя бы на пять минут?» «Теоретически, да», — кивнул Аластер, «Но, к счастью, они редко выбираются на поверхность. Это второй, который мне попался за последние двести лет». Фанни была совершенно безразлична, как часто встречались эти монстры. Ей было достаточно знания того, что они вообще существовали. Тяжело выдохнув, она сказала, что на сегодня занятий с нее хватит. Аластер, конечно, хотел что-то возразить, но Фанни не стала его слушать. Она открыла дверь и стремительно бросилась вниз по лестнице. Остаток дня она старалась не думать о призраках и червях. Решила даже пропустить час призраков. Настолько ее напугало происшествие на чердаке. Требовалось время, чтобы переварить эту встречу. К счастью, на следующее утро мир снова казался ей радужным и безоблачным. Хотя у нее по-прежнему все сжималось внутри при одной мысли об атаке призрачного червя. Но теперь Фанни точно знала, что ей ничего не грозило. И в следующий раз она будет об этом помнить. Немного отдохнув после завтрака, девочка решила возобновить свои упражнения. Пока что без помощи Аластера, потому что она хотела сама определить свой темп, в котором ей будет комфортно. Но даже несмотря на то, что Фанни практиковалась без учителя, получалось у нее все очень неплохо. Дыры в границе между мирами постепенно увеличивались, как бы сами по себе. И для этого девочке даже не нужно было прилагать особых усилий. А в среду днем случилось вот что. Фанни разбирала коробку со старыми ключами в первом торговом зале. После сортировки она уже повернулась, чтобы уйти, как вдруг увидела Джима, сидящего на диване с книгой. Призрак был как бы за стеклом, но при этом вокруг него не было ни пятнышка варенья, даже апельсинами не пахло. Фанни поежилась от ужаса. Она быстро наклонилась к подставке с антикварными зонтиками, вытащила один и повертела его в руках. Затем девочка снова покосилась на диван. Но Джим, судя по всему, не замечал ее. Он был поглощен чтением. Фанни старалась дышать спокойно. Главное, не дать ему понять, что она его заметила. Ей бы сейчас продолжать заниматься своими делами, но у нее не получалось делать их, как ни в чем не бывало. Фанни знала, что поблизости призраки, и она никак не могла их игнорировать. Так девочка сначала наблюдала за шахматной партией между Джимом и мистером Трэмблом. Последний дважды подпрыгнул на месте от испуга, когда к Харриет заходили новые клиенты, сметая при этом с доски половину фигурок. Потом она слышала, как Джим отчитывал Алластера за то, что тот так и не вернул книгу, в библиотеку призраков. А незадолго до закрытия магазина пират затянул старую морскую балладу. Но только вечером, когда Фанни уже легла в кровать и погасила свет, она полностью осознала, что произошло сегодня. Она смогла заглянуть в мир духов. Ее переполняла радость. Это сработало! Наконец-то! И до чего же это было потрясающе! Призрачные черви... «Естественно, не в счет». Глава девятая. Аластер был на седьмом небе от счастья, когда Фанни сообщила ему о своих успехах. И с того момента практически ни на шаг от нее не отходил. Так девочка довольно быстро осознала и недостатки своей новой способности. Если граница однажды стала прозрачной, Фанни, к сожалению, не могла снова закрыть ее. Поэтому, если в комнате был призрак, то девочка слышала и видела его, хотела она того или нет. Прекратить это она никак не могла. И Аластер, которому казалось все время было скучно, нагло этим пользовался. Вмиг от его изначально угрюмого нежелания общаться с ней осталось ровно столько же, сколько от пачки овсяного печенья, которую Хариет на днях жевала в полном одиночестве, не поделившись с Фанни. Теперь, если Джима или мистера Трембла поблизости не было, Аллестер болтал без умолку Об английских замках, о старой и новой школе, о плотоядных черепахах, о том, какими косточками дальше всего можно плеваться, вишневыми или сливовыми. Но хуже всего был крокет. Видимо, у призраков это был любимый вид спорта. Однако Фане это было совершенно неинтересно. Однажды, Алластер даже сунул голову в дверь ванны, когда там находилась Фани. Она тут же сердито швырнула в него журналом с комиксом, что было совершенно бесполезным, поскольку журнал просто пролетел сквозь Аластера. Однако это была еще безобидная шалость, по сравнению со странным происшествием в один особенно знойный день было очень душно. Воздух над Портабелло Роуд казался невероятно тяжелым. Неудивительно, что клиентов в антикварной лавке не было. Сейчас все, кто хоть немного здраво мыслил, проводили время в надувном бассейне или под душем в саду. Хариет пошла за покупками для старика Флетчера, чтобы он сам не ходил по улицам в такую жару. Мало ли что могло случиться. Аластер и мистер Трембл тоже отправились прогуляться, так что кроме Фани в магазине остался только Джим, который, как обычно, сидел на диване и читал. Фанни сидела у прилавка и ела фруктовое мороженое. Но вот на глаза ей попалась какая-то фигура на противоположной стороне улицы. Сначала девочка подумала, что заметила этого человека, потому что на Портабелла Роуд вообще не было людей, и тут неожиданно кто-то объявился. Впрочем, скорее всего, она обратила на него внимание из-за специфической внешности. Он выглядел довольно потрепанным. На нем были рваные брюки и не было обуви. Но самым поразительным показалась даже не его странная одежда. На его шее можно было различить черный след, оставшийся очевидно от петли. Призрак! Фанни испугалась не на шутку. Аластер говорил ей, что обычно на призраках отражаются обстоятельства их смерти. К счастью, На Джимми и Аластере никаких таких видимых черт не отражалось. Но очевидно, что мужчина, который стоял сейчас на другой стороне улицы, окончил свою земную жизнь на виселице. — Что он здесь делает? — подумала Фанни. — Хочет зарегистрироваться в агентстве Хариет? Но казалось, дело было в чем-то другом. По крайней мере, призрак даже не пытался приблизиться к магазину. «Что это?» Он смотрел на нее. Фанни поспешно отвела глаза и притворила, что ей срочно нужно что-то проверить у кассы. Затем снова осторожно покосилась на окно. Сомнений не оставалось. Мужчина за ней наблюдал. В его выпуклых губах и широком носе было что-то грубое. Казалось, он даже не моргал. И вдруг он поднял руку. Он махал ей. «Подзывал к себе!» Фаня ахнула. Она оглянулась на Джима, но тот, похоже, так зачитался, что ничего вокруг не замечал. Когда же Фани снова повернула голову, странный призрак внезапно оказался уже прямо перед витриной. Она испуганно дернулась назад, но, судя по всему, у повешенного не было злых намерений. Во всяком случае, он улыбнулся ей, и снова махнул рукой к себе. Он явно хотел, чтобы девочка вышла к нему. Могла ли она осмелиться на такое? Снова и снова Фанни переводила взгляд с витрины на читающего Джима и обратно. Возможно, этот призрак хотел спросить ее о чем-то насчет агентства. Но почему тогда ему просто не зайти? И откуда он вообще знал, что она может его видеть? Фанни стала любопытно. В самом деле, почему бы ей не выйти ненадолго и не спросить, что ему нужно? В конце концов, парень из мира призраков не мог причинить ей никакого вреда. Единственной проблемой был Джим. Ей нужно было убедиться, что он ничего не заметил. Фанни быстро махнула рукой и тем самым дала понять незнакомцу, что ему нужно исчезнуть из поля зрения Джима. Это сработало. Он отплыл от витрины вправо. «Так, ладно, если меня сейчас кто-то слышит!» — крикнула Фанни в торговый зал, намеренно не глядя на диван. «Я схожу в супермаркет за мороженым! Буквально на пять минут!» Она сняла с крючка ключ от магазина и шагнула к выходу. При этом сердце у нее стучало так громко, что она на мгновение испугалась, что Джим может это услышать. «Фанни!» «Да!» – она поежилась и оглянулась. «Ну вот!» Сама же себя и выдала с потрохами. Джим поднялся с дивана и строго смотрел прямо на нее. «Ты... ты сейчас видела его?» Его голос потрескивал, как сухие осенние листья. «И меня ты тоже видишь?» Фанни только слабо кивнула, не в силах ничего сказать. И зачем она только оглядывалась? Я. наконец, выдавила она, но в этот момент в магазин сквозь стену вплыл Аластер, и Джим тут же пустился прямо на него. Твоя работа! Что? О чем вообще? недоуменно пробормотал Аластер. Аластер, тут ни при чем! Поспешно вступилась за него Фанни. Она не хотела, чтобы у мальчика призрака. Были из-за нее неприятности. «Это у меня случайно так получилось, честное слово. Сначала я видела только ваши силуэты, как будто в тумане, а неделю назад...» «Ты видишь нас при свете дня уже целую неделю? И все это время ты молчала?» Джим явно был очень рассержен. «Неужели ты не знаешь, что людям опасно подходить к измерению призраков слишком близко?» «Так я близко и не подхожу!» — воскликнула Фанни. Аластер сказал...» И тут же она прикусила губу. «Черт возьми!» Опять выдала себя, да еще и мальчишку подставила. Джим сердито фыркнул. «Так и знал!» — прогудел он. Аластер, ты что, последний разум потерял? Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Только что какой-то чужак пытался выманить Фанни из магазина!» «Но он же все равно ничего не сможет мне сделать!» Вмешалась Фанни. «Я же только одним глазком заглядываю в ваши измерения! Я туда не вторгаюсь! Что в там такого опасного?» «Вот и я о том же!» Подхватил Аластер. «Что опасного?» Джим уставился на Фанни так, словно она была не в себе. Ты же понятия не имеешь, какие опасности скрывает наше измерение. Вот слышала ты что-нибудь о теневых феях? Или о призрачных псах? Сомневаюсь. Впрочем, это еще не самое худшее, что есть в нашем мире. Худшие монстры из всех — это мы сами. Джим сокрушенно покачал головой и весь как-то сутулился. Он выглядел таким несчастным, что Фанни и Алластер... Не решились его ни о чем расспрашивать. При этом Фанни искренне не понимала, что же так взволновало призрака. В тот же день она рассказала обо всем Харриет. Та все равно узнала бы об этом от Джима. Ее тетушка тоже озабоченно нахмурилась. — Что ж, к этому все и шло, — простонала она. — Когда твоя мама узнает, она меня на фарш для котлет пустит. Она явно была очень расстроена и, сама того не заметив, скомкала в руках старые купюры. «Ох, Фанни, Фанни!» Тетушка пристально посмотрела на племянницу. «Что, больше никаких экспериментов, ладно?» «Каких экспериментов?» Недоуменно спросила Фанни, которая действительно не поняла, что имела в виду Харриет. «Ну уж не знаю, что вы там затевали!» Раздраженно пробурчала тетя. «Просто веди себя осторожнее!» Единственным, кто помимо Аластера очень обрадовался новому дару Фани, был мистер Трембл. Он не переставал твердить, как все это необычно, и как он горд быть свидетелем такого уникального исторического события. Джим по-прежнему оставался мрачным и угрюмым. Теперь он обращался к Фани и Аластеру только в случае крайней необходимости. Уже этого девочке было достаточно, чтобы не ходить больше на час призраков. Все и так уже знали, что она может видеть призраков и днем, а значит, в полуночных посиделках необходимости вроде бы не было. Во всяком случае, она пыталась себе это внушить. А вот ее организм был с этим категорически не согласен. Видимо, он настолько привык к новому режиму сна, что теперь Фани каждую ночь автоматически просыпалась около полуночи. Когда такое происходило, она шла на кухню, наливала себе стакан молока. Замечательное средство от бессонницы, по словам ее мамы. После чего возвращалась в кровать и с головой укрывалась одеялом. Так продолжалось три ночи подряд. На четвертую ночь... Фани как раз шагала, как лунатик по темному коридору, когда вдруг услышала на кухне приглушенные голоса. Она помедлила и остановилась. Неужели у Харьет в такое время были гости? Фани подумывала о том, чтобы быстренько сбегать за халатом и накинуть его поверх ночной рубашки. Не входить же на кухню полуголой, если там сейчас посторонние. Но тут она услышала свое имя. Харриет говорила... С кем-то о ней. Медленно и осторожно девочка пробралась дальше по коридору и остановилась у стены рядом с кухней, плотно прижавшись к ней спиной. «Не надо мне этого объяснять. Я и сама это знаю. Но что же мне делать?» Шипела Харриет. «Не могу же я вот так сразу ей все выложить!» «Нужно обсудить это с Дженнифер». Фанни узнала голос Джима. Видимо, он специально поднялся наверх, чтобы спокойно поговорить с Хариет. Фанни не на шутку рассердилась. «Опять секреты? Что на этот раз? Сколько можно?» «А до тех пор нам надо лучше следить за ней», — продолжал тем временем Джим. «Она готова была пойти на улицу за тем чужаком. Девочка такая наивная». «Ах, вот значит как!» — это окончательно взбесило Фанни. Она вовсе не была наивной. После рассказа Фалостера о мире призраков, Фанни была уверена, что тот мужчина никакого вреда ей не причинит. — А ты не преувеличиваешь? — с сомнением спросила хариет Призраки ведь ничего не могут ей сделать, разве нет? — Ты просто не знаешь, какие среди нас типы попадаются. Фыркнул Джим. — Тише, тише! — зашипела Харриет и Джим чуть понизил голос. «Некоторые могут найти средства и способы навредить ей. Я уверен в этом». Харриет грустно вздохнула. «Дженни возвращается через несколько недель. Пусть она тогда и решает. Возможно, ты прав. И для безопасности самой же Фанни надо рассказать ей об этом уже сейчас». «Но ты же знаешь мою сестру. Дженни, она...» Фанни услышала, как Харриет. Заворачивает крышку банки с печеньем. «Пойдешь вниз?» Спросила она Джима. «Мне надо поговорить с Тремблом. Сегодня вечером мне позвонили насчет него. Им заинтересовался один пожилой джентльмен из Брэдфорда». Послышался скрип, ножик стула по полу, и Фанни поспешно скрылась в своей комнате. Укрывшись одеялом до самого подбородка, она напряженно прислушивалась к шагам Харриетт. Тетя вскоре вышла из квартиры. Все тело Фанни покалывало от волнения и гнева. Что они опять не хотели ей рассказывать? Что должна была решить ее мама? Хуже всего было то, что ни Хариет, ни Джим, скорее всего, не ответили бы ей на эти вопросы. В ту ночь Фанни почти не спала. Глава десятая Мне нужно успеть заскочить к миссис Картер, прежде чем начнется дождь. «Вернусь, наверное, только ближе к вечеру. Позвони, если вдруг что-то случится, хорошо?» Фанни молча кивнула. Было только четыре часа дня. Приближалась гроза. Воздух будто стал плотнее и тяжелее. Как только Харриет вышла из лавки, первые тяжелые дождевые капли застучали по тротуару. В магазине пахло фиалками, которые Харриет недавно принесла и поставила вазочку на прилавке. У Фани все никак не выходил из головы разговор, который она подслушала ночью. Она хотела выведать все у Харриет еще за завтраком, но слишком злилась на нее. Да и в любом случае результатов бы не было. Тетя, конечно же, снова начала бы все оспаривать. Фани немного поразмышляла и пришла к выводу, что тайна Харриет и Джима, видимо, связана с ее происхождением. Иначе почему тетушка сказала что нужно посоветоваться еще и с сестрой насчет того, стоит ли посвящать в это саму Фанни. По этой логике выходило, что Джим и Харриет знали, кто ее настоящие родители. И приемные мать и отец это тоже знали. Соответственно, все эти годы они ей лгали, говоря, что агентство отказывается выдавать информацию. Это просто не укладывалось в голове. Джима в этот момент в магазине не было. Он улетел в библиотеку призраков. Аластер, к ее огромному удивлению, дремал на красном диване. Мистер Трембл коротал время на шкафу с когтистыми лапками во втором торговом зале. Фанни мрачно смотрела на дождь и была так поглощена своими мыслями, что не сразу заметила незнакомого мужчину у ювелирного магазина, который располагался напротив их антикварной лавки. На нем был длинный зеленый плащ с капюшоном. Он остановился, хотя, пожалуй, лучше сказать, парил. Как раз там, где несколько дней назад Фанни видела призрака-висельника. Казалось, его совсем не волновал дождь. Капли просто проходили сквозь его прозрачное, как дым тела. Девочка невольно отвела взгляд. Но в отличие от прежнего нежданного визитера, призрак в плаще не заглядывал в магазин. Он скорее наблюдал за обстановкой на улице. Только сейчас Фанни поняла, что слова Джима ее все-таки сильно напугали. С чего это вдруг здесь начали крутиться все эти подозрительные призраки? — Алластер! — шепотом позвала Фанни, сама не зная, почему так тихо говорит. — Алл! — она чуть возвысила голос, но договорить не успела, потому что над старинным дорожным сундуком Вдруг выплыла еще одна бледная фигура. Фанни хотела спрятаться за прилавком, но объявившийся в магазине без стука призрак уже заметил ее. «Добрый вечер!» Сухо поздоровался он. На его голове красовался белый напудренный парик до плеч, а пуговицы на форменной куртке были так тщательно отполированы, что сияли, как маленькие луны. Он очень медленно, как показалось Фанни, потянулся к своей заплечной сумке и извлек из нее белый конверт с черным окаймлением. «У меня послание для Алластера Блейка». «Да, это я, я здесь». Подал голос проснувшийся Аластер и нерешительно взял конверт. «Всего доброго!» Вежливо попрощался незнакомый призрак и испарился, Сквозь закрытую дверь. Фани выдохнула. Она повела себя немного глупо. От нее этот призрак ничего не хотел. Девочка медленно поднялась, вышла из-за прилавка и снова посмотрела на улицу. Мужчина в зеленом плаще тоже пропал, будто его и не было. Кто это был? спросила она Аластера. Призрачная п почта! Заикаясь, пробормотал мистер Трембл, скользнув со шкафа на люстру. «Открывай скорее! Чего ты ждешь?» поторопила Фанни, сгорая от любопытства. Аластер открыл конверт и вытащил из него две открытки, которые тоже были белыми с черным окаймлением. Он развернул одну из них. «Это приглашение!» Озадаченно проговорил мальчик-призрак и нахмурился. Затем прочитал вслух. Мой дорогой Алестер, по случаю моего четырехсотлетия в замке Блейк состоится небольшой праздничный вечер в мою честь. Приглашаю тебя на это торжественное мероприятие. Жду 23 июля с 20 часов вечера. Вход через южные ворота замка. Прошу обратить на это внимание. Ожидаю твоего ответа по призрачной почте. Искренне, сэр Пакстон Блейк. Первый граф – замка Блейков. «Ого!» – выдохнула Фанни. «Четыреста лет! Но почему тогда окаймление черное? Это же символ Траура!» Т -т «Так у призраков по принято отмечать их дни рождения!» – пояснил мистер Трембл. «Строго говоря, празднуется на самом деле годовщина со смерти, так что...» «Ах, вон как!» «Теперь понятно», — кивнула Фанни и придвинулась ближе к Алластеру, который тем временем разворачивал вторую открытку. «А это для кого приглашение? Для Джима?» Алластер удивленно моргнул. «Нет, оно... оно для тебя». «Что? Ну-ка покажи сюда!» Фанни уже хотела вырвать открытку у Алластера из рук, но вовремя сообразила, что ничего не выйдет. Она же просто не сможет взять предмет из мира призраков. Поэтому она попросила Алластера держать открытку так, чтобы она смогла прочитать, что там написано. По сути, текст ее приглашения ничем не отличался от приглашения мальчика-призрака. Разве что обращением. Сэр Пакстон Блейк называл ее глубоко уважаемой мисс Фанни Джонс. «Почему он приглашает меня?» Растерянно пробормотала она. «Я же знать не знаю этого!» Она снова посмотрела на открытку. «Сэра Пакстона Блейка!» «Это мой предок!» Сухо обронил Аластер. «И что?» Спросила Фанни. «И ничего. Я с этим старым деспотом почти сто пятьдесят лет в нашем семейном поместье проторчал. Мне хватило с лихвой. Пусть теперь этот тиран...» «Празднует свой юбилей в одиночку!» Небрежно бросив открытки на пол, Аластер плюхнулся на свой сундучок. «И зачем он тогда тебя приглашает, если вы никогда не ладили?» «А я знаю, что ли?» Буркнул мальчишка. И кончик носа у него при этом как будто позеленел. Видимо, одно только воспоминание о предке испортило ему все настроение. «И зачем он решил пригласить тебя?» Я тоже не знаю. Ты же человек. Ну и что? Фанни сощурилась. Быть человеком вдруг стало неправильно? Людям нельзя ходить на праздники п призраков. Снова пояснил мистер Трембл. Закон это запрещает. Промычала Фанни. Тогда тем более непонятно. Она нервно покусала нижнюю губу. «А что это за замок? Замок Блейков?» «Резиденция моей семьи. Она находится в Дартмуре», ответил Аластер и гордо выпятил грудь вперед. Но настроение у него по-прежнему было мрачное. Затем он вдруг поднялся с сундука. «Пошли, покажу тебе кое-что». Он поманил Фанни за собой, и она последовала за ним по винтовой лестнице в третий торговый зал. «Там Хариет хранила?» большую часть картин. В основном здесь висели картины маслом в тяжелых деревянных рамах. Но были также и рисунки углем, и старые черно-белые фотографии. Чтобы солнечный свет не повредил картины, Харриет завесила окна черными занавесками. Аластер остановился перед картиной в широкой позолоченной рамке. В тусклом свете лампы Фанни различила огромный каменный серый замок В мрачном парке. Художник изобразил здание так, что можно было увидеть и фасад, и высокие въездные ворота. А слева и справа замок окаймляли две круглые башни с черными остроконечными крышами. Это здесь ты жил после того, как стал призраком? осторожно спросила Фани. Аластер кивнул. Я здесь вырос, проговорил он. И голос его при этом звучал уже непривычно высокомерно, а даже немного грустно. Я родился в 1812 году. В комнате на верхнем этаже, вон той башни, что справа. Его бледный указательный палец скользнул по нарисованному окошку. «А как? Как ты стал призраком?» — еще тише спросила Фанни. Пневмония. Чуть слышно ответил Аластер «Через три дня после моего двенадцатого дня рождения». «Ясно». На самом деле Фанни хотела узнать вовсе не причину смерти Алластера. Ей больше было интересно, почему и при каких обстоятельствах он стал призраком. Но расспрашивать дальше и уточнять, что она имела в виду, не стала. Было очевидно, что Аластер не слишком хотел обсуждать тему своей смерти и вряд ли его можно было винить за это. «А сэр Пакстон Блейк уже обитал в замке, когда ты родился?» «А то как же, он и построил этот замок. Еще в 1585 году». Фанни показалось, что лицо Алластера снова приобрело какой-то зеленоватый оттенок. «Может, это была какая-то аллергическая реакция на его прородину. Пакстона я знал еще до того, как умер, — мрачно проговорил Аластер. потому что я был единственным в своей семье, кто мог видеть призраков. Именно поэтому Пакстон обожал объявляться в моей детской. Ему всегда нравилось донимать слабых, и меня он пугал до икоты. А родители не верили ни единому моему слову. Тут он сутулился и потупил глаза. По крайней мере, Издевательства прекратились, когда я сам стал призраком. Но Пакстон был просто отвратителен. От одного его вида кровь в жилах застывала. Хотя у меня ее больше не было. За спиной раздалось покашливание. И Фанни вздрогнула, а затем оглянулась. Над лестничной площадкой парил мистер Трембл. Он явно был чем-то очень напуган. «Все в порядке, мистер Трембл?» Обеспокоенно спросила Фанни и шагнула к нему навстречу. Но тот быстро поднял руки, словно хотел от нее защититься. «Нет, все хорошо. С Стойте, пожалуйста, где состоите, мисс Фанни?» Проговорил он. Глаза у него в этот момент были размером с мячики для пинг-понга. «Мне просто пришло в голову... На, «Насчет вашего приглашения!» «А что с приглашением?» Недоуменно спросила Фанни. Д «Да, да я п -п подумал...» Тут мистер Трембл закатил глаза так, что радужка почти пропала за веком. Фанни уже испугалась, что он сейчас упадет в обморок от волнения. Но тот, на удивление, быстро взял себя в руки и потер лицо. Я п -п подумал, что этот Б -Б Блейк пригласил вас совсем не как человека. Заикаясь, пробормотал он. Фанни наморщила лоб, не понимая, к чему он ведет разговор. Что это значит? спросила она. Что, если он п приглашает вас как п призрака? Как призрака? У Фанни пересохло в горле. То есть? «Он хочет меня убить?» ш -ш -ш «Что вы? Нет, конечно!» Теперь глаза мистера Трембла расширились до размеров теннисного мяча. «Я имел в виду, ш -ш что у вас очень хорошая связь с миром призраков, м -м мисс Фанни. Вы же так быстро научились видеть нас п -п при свете дня и...» «Нет, я все равно не понимаю!» Нетерпеливо перебила его Фанни. Видеть вас это одно, но как я попаду на праздник призраков, если я не мертва? Мистер Трембл перевел дыхание. М -м -м Мисс Фанни, я г -г глубоко убежден, что вы можете попасть в измерение п -п призраков, не умирая при этом. В вы же о -о -о очень одаренная юная леди. Мистер Трембл по-прежнему был очень напряжен, но на его губах играла улыбка. «А ты что думаешь, Али?» Фанни снова повернулась к Аластеру. «Если кто-то и разбирался в этом, то, наверное, он. Ведь этот мальчишка уже научил двух людей видеть призраков». «На самом деле, я однажды слышала случаи, когда человек смог войти в измерение призраков», — проговорил Аластер. «Так что теоретически все должно получиться». Фанни задумчиво покачала головой взад и вперед. «Тот парень с веревкой», — пробормотала она. «Кто?» «Тот, что на днях пытался выманить меня на улицу», — пояснила Фанни. «У него на шее был след от веревки, и, похоже, он точно знал, что я его вижу. А если об этом знает он, то, видимо, об этом знают и другие призраки. Вот и твой предок это выяснил». Девочка посмотрела на Алластера, затем перевела взгляд на мистера Трэмбла. «Тогда все очень даже логично. Непонятно только, откуда они знают о моем даре». Т -т «Такие новости среди п призраков распространяются очень -оч быстро», — пояснил мистер Трэмбл. «Вероятно, это п призрачные крысы им нашептали. Б -б -бол -б Болтливые они создания». «Хм...» – задумалась Фанни. «Но все равно непонятно, почему сэр Пакстон решил меня пригласить. Боюсь, что одного моего появления на вечеринке в качестве призрака недостаточно». Аластер почесал нос. «Может, ему хочется лично познакомиться с человеком, который обладает таким удивительным даром?» – предположил он. «К тому же он ярый приверженец старых традиций». «То есть?» — не поняла Фани. «Он хочет собрать всех своих потомков, всех членов семьи». «Так я не принадлежу к его семье!» — фыркнула Фани. «Меня вообще-то удочерили!» «Видимо, он об этом не знает». На лице Алластера появилось загадочное выражение. «Если бы ты действительно была моим потомком и потомком Пандоры Пиквик, ты бы принадлежала графскому семейству» и в этом случае все становится на свои места. Причина, по которой он зовет тебя на юбилей, ясна, как пыльный суп с клетками». «Пыльный суп? Что?» «Вкуснотища невероятная!» Аластер мечтательно закатил глаза. Фанни вздохнула. «Хорошо, допустим, мы разобрались. Сэр Пакстон хочет со мной познакомиться. И что мне теперь делать?» «Теперь вам нужно по потренироваться заходить в измерение призраков. Е если я по правильно по понял, это мистер а а Аластер научил вас видеть призраков. Значит, он же может на на научить вас их ходить между измерениями!» «Ну, даже не знаю», — нерешительно проговорила Фанни. «В измерении призраков опасно. Черви, теневые ведьмы» теневые феи поправил аластер и беспечно махнул рукой об этом можешь не волноваться я уже говорил что за двести лет всего дважды сталкивался с призрачными червями а теневых фей вообще только по старым сказкам знаю фанни немного успокоилась а мне казалось ты не хочешь на праздник я действительно этого не хочу аластер потянулся и громко зевнул Поэтому давай просто забудем об этом приглашении. Но но, но помилуйте, как же это? Воскликнул мистер Трембл. Это же уникальная возможность, мистер Алластер. Только представьте, как вы появляетесь вместе с мисс Фанни на таком торжественном вечере. Тут он мечтательно улыбнулся. «Сколько п -п призраков стали бы свидетелями такого -гра -гра грандиозного чуда! Все бы увидели...» Фанни посмотрела на Алластера и поняла, что стрела попала в цель. Он бы не упустил такой возможности, и десять призрачных лошадей не удержали бы его теперь от этого. «А что, если нам сходить на этот вечер, но не говорить с сэром Пакстоном?» – предложил он Фанни. Его глаза уже поблескивали от предвкушения. «Чудесная идея!» — усмехнулась Фанни. «Игнорировать юбиляра на его же юбилее». Тут послышался звон дверного колокольчика, и Фанни поспешила вниз. Она была даже рада, что разговор окончен. Это вернулась от миссис Картер, тетя Харриет. Чтобы немного подумать обо всей этой ситуации в одиночестве, Фанни предложила сходить в магазин за покупками к ужину, на что тетушка с радостью согласилась. Вскоре Фанни уже искала на полке супермаркета пачку запеченного картофеля, лихорадочно соображая при этом, что же ей делать дальше. Конечно, сходить на такой необычный праздник было бы любопытно. Это же такая уникальная возможность. Вряд ли кто-то еще мог похвастаться тем, что был на вечеринке призраков. С другой стороны, переходить в другое измерение было явно непросто. А вдруг это вообще бы не сработало? Да и риск был слишком велик. Фанни до сих пор помнила нападение призрачного червя. И слова Аластера, что эти жуткие твари появляются только раз в сто лет, как-то мало утешали. А если она не сможет вернуться из чужого измерения? Нет. И речи не могло быть о том, чтобы идти на праздник с Аластером. И никаких дополнительных уроков ей больше не надо. С этой мыслью Фанни решительно схватила пачку пряного печеного картофеля и поспешила с ним к кассе. Глава одиннадцатая Однако на следующее утро Фанни сидела на чердаке, скрестив ноги по-турецки, и сосредоточенно пыталась переместить в измерение призраков одну из кофейных ложечек Харриет. И этому поведению была причина. Было около трех часов ночи, когда Фанни вдруг проснулась и с удивлением посмотрела на будильник. Полночь уже миновала. Что же ее разбудило? Затем послышался странный шорох. Сначала она подумала, что это голуби, которые очень полюбили сидеть на ее подоконнике. Однако сквозь шторку совсем не просвечивали их очертания. Тогда Фанни зажгла свет и огляделась. На полу у двери лежала записка. Серый помятый клочок бумаги с загнутыми концами. Похоже, листочек потрепался, когда послание подсовывали под дверь. Причем подкинули его, очевидно, недавно. Когда Фанни ложилась спать, там точно ничего не было. Девочка с интересом спрыгнула с кровати и хотела поднять записку, однако кончики пальцев прошли сквозь бумагу. Послание было из мира призраков. Тогда, наклонившись над запиской, которая, к счастью, лежала шрифтом вверх, Фанни прочла сообщение, выведенное темными и изогнутыми буквами. «Если вы хотите узнать правду о своих родителях, приезжайте, пожалуйста, в замок Блейков. С глубоким уважением, ваш добрый друг!» Сердце Фанни пропустило удар. Кто мог послать ей записку подобного содержания? Ее пытались заманить в ловушку? Или кто-то в мире призраков действительно знал о ее настоящих родителях? Может, они были как-то связаны с привидениями, и в этом заключался секрет Харриет, А ее мама именно поэтому так не хотела, чтобы она узнала что-то о своем происхождении. Она пыталась уберечь Фанни от потустороннего мира. Фанни с ногами забралась в маленькое кресло у кровати. Все складывалось вполне логично, как кусочки головоломки. Если ее родители были связаны с миром призраков, вероятно... Она унаследовала от них этот дар. Что, если ее настоящие родители тоже могли видеть привидений при свете дня? В один миг Фани стало совершенно неважно кто послал ей это сообщение. Ясно было одно. Она обязана была пойти на этот праздник призраков. Теперь ее бы уже ничто не остановило. Этот бал призраков был ее шансом узнать правду. Может, мать-отец или Харьет, так и не захотят ничего ей рассказывать. И вот после восхода солнца Фанни поднялась на чердак с небольшой корзинкой наспех собранных безделушек и не слишком нужных хозяйственных принадлежностей. Она намеревалась тренироваться в перемещении предметов в измерение призраков. Первым делом она попыталась воздвигнуть границу из апельсинового варенья. Но почему-то ничего не получалось, Через полчаса Фанни совершенно выдохлась и задумалась, почему же это не сработало. Похоже, возводить стену из варенья она больше не могла, потому что границы миров для нее с некоторого времени размылись. «Но что если...» Сердце Фанни бешено колотилось, когда она доставала из корзинки деревянную поварежку. Затем она пристально посмотрела перед собой, представляя на этот раз не границу целиком, а дыровней. Да, просто отдельную дыру. Прошло еще почти полчаса, но вот, наконец, в воздухе перед Фанни нарисовался небольшой, но вполне себе ровный круг. Он был едва различим, и девочка смогла его заметить только потому, что свет утреннего солнца, падавший через чердачное окно, показался ей в одном месте чуть ярче. Фанни сосредоточилась, попыталась еще немного расширить отверстие, а затем с размаху швырнула в него поварёшку. Она ожидала, что поварёшка ударится о пол, но стука не последовала. Неужели с первого же раза сработала? Фанни вскочила на ноги и внимательно осмотрелась. Судя по расположению светлого круга, она примерно поняла, куда должна была приземлиться поварёшка. И к величайшей досаде Фанни поварёшка быстро нашлась. Оказывается, она упала на запыленный кусок стекловаты который лежал тут, видимо, уже очень давно. Поэтому-то и не было слышно звука приземления. Фани конечно, очень расстроилась и уже наклонилась, чтобы поднять поварёшку, но ее пальцы прошли сквозь предмет. Сначала она решила, что ей показалось. Нужно просто получше перехватить. И снова попробовала поднять поварёшку. Но, похоже, в реальном мире ложки больше не было. Как и того загадочного письма, которые она получила за пару часов до спонтанной тренировки. Щеки Фани вспыхнули. Она поспешно вернулась к своей корзинке и повторила эксперимент с кухонным венчиком, который в итоге тоже беззвучно растворился за границей миров. В течение следующих 45 минут туда же отправились упаковка зубной нитью, прищепка, рулон красной изоленты и небольшая пушистая ярко-зеленая фоторамка в которой, естественно, не было никакой фотографии. Фанни очень с собой гордилась. Она справилась с таким сложным заданием даже без помощи Аластера. «Теперь главное, чтобы тетя не заметила пропажи этих вещей», — подумала она. «Впрочем, я в любом случае не смогу их вернуть. Однако за завтраком оказалось, что у Харриет совсем другие заботы». «Все дело в мистере Трембли. Полушепотом начала тетя. Она немного помолчала, затем зачерпнула большую ложку каши. Им заинтересовались уже трое клиентов. Сначала старушка из Йорка, потом пара пенсионеров из Уэйкфилда. А вчера была замечательная возможность передать его одному пожилому джентльмену из Брэдфорда. Но мистер Трембл каждый раз на отрез отказывается от личной встречи и отклоняет предложение. «Он просто очень пугливый!» — пожала плечами Фанни. «Я понимаю», — кивнула Харит. «Но вечно оставаться здесь ему все равно нельзя!» «Ты не могла бы поговорить с ним, детка? Мне кажется, он тебя послушает». «И что мне ему сказать?» — Угрюмо спросила Фанни. «По-прежнему думая о подслушанном на днях разговоре с Джимом?» «Нет». У нее совсем не было желания помогать тете. «Убеди его, чтобы он хотя бы на знакомство согласился», — попросила Харриет. «Я же не могу так подводить клиентов. Тот старичок из Брэдфорда казался очень добродушным и славным, по крайней мере, из телефонного разговора». «Хорошо», — вздохнула Фанни. «Однако поговорить с мистером Тремблом все как-то не удавалось». Это был один из тех редких дней, когда на Портабелло-Роуд, казалось, каждые пять-десять минут останавливался автобус с туристами. Дверной колокольчик антикварной лавки «Пандора» не умолкал ни на секунду. Фанни консультировала покупателей, заворачивала покупки, провожала клиентов до выхода, а потом еще и убирала за особо неряшливыми. Только ближе к вечеру стало немного спокойнее. Но девочка и сейчас не хотела говорить, с пугливым призраком. Гораздо больше ей хотелось поведать Аластеру о своем прогрессе. И вот когда Джим с мистером Тремблом в очередной раз сели играть в шахматы, она шепотом попросила Аластера ждать ее на чердаке и стащила из вазочки с фруктами яблоко. Конечно, мальчик-призрак уже был на месте, когда она только поднялась. «Ну, в чем дело?» спросил он. «Подожди!» медленно проговорила Фанни. Она встряхнула руки, которые слегка дрожали от волнения, а затем уставилась в одну точку перед собой. В воздухе кружилась пыль, солнце клонилось к закату, и освещение на чердаке оказалось розовым, но все равно достаточно ярким. Через пару мгновений в метре от кончика носа Фанни появилась маленькая точка и постепенно начала разрастаться. Когда круг достиг нужного размера, Фанни быстро вытащила из кармана брюк яблоко и швырнула его в образовавшееся отверстие. У Алластера даже челюсть отвисла. «Ты же не... Ты не можешь!» «А вот и могу!» Торжествующе усмехнулась Фанни. «Считай, это тебе вкусняшка после обеда!» С этими словами она радостно направилась за яблоком. Когда же она наконец заметила его запыльной прялкой, У нее сжался желудок. Яблоко выглядело совсем не так, как этого ожидала Фанни. Еще совсем недавно оно было красным и сочным. А теперь все сморщилось. Наполовину уже сгнило и стало каким-то серовато-фиолетовым. Фанни даже разглядела несколько образовавшихся червоточин. Но самое мерзкое. К стеблю прилипли две толстые белые личинки которые с наслаждением пожирали испорченную мякоть плода. Девочку даже затошнило. «Фу! Это еще что за...» Аластер тихо присвистнул. «Ты же совсем не этот мусор кидала, ведь так?» «Конечно нет!» Фанни подняла голову. А я уже обрадовался. С сожалением проговорил Аластер. «Кажется, целую вечность яблок не ел». Последний раз это было на ярмарке призраков, но там были просто разукрашенные пылевые шарики. Эх, как жалко. — А если я пойду на этот праздник сэру Пакстону? Я тоже наполовину сгнию, и по мне будут ползать личинки? — напрямую спросила Фанни. В конце концов, девочка, яблоко, разницы практически нет. «Полагаешь?» Аластер с удивлением посмотрел на нее. «Ну, думаю, если бы ты была яблоком, то наверняка сортом боскоп». «Это почему?» «Потому что это кислый сорт. И мина у тебя сейчас как раз такая кислая-кислая». «Ха-ха, очень весело», — пробурчала Фанни. «Это я к тому, что и яблоко, и я, мы... мы из органики». «Органические материалы не могут попасть в мир призраков, не испортившись при этом. Ты уверен, что это сработает?» Аластер кивнул. «Стопроцентно!» «Так расскажи об этом подробнее!» Попросила Фанни. «Кто это был и в чем был секрет успеха?» Аластер помрачнел. «Я... я не могу тебе этого сказать». «И почему же?» С досадой поинтересовалась Фанни. «Понимаешь, просто... А может, ты сам не знаешь, сработает ли это?» Нахмурилась Фанни. «А говоришь это все потому, что хочешь похвастаться мной на празднике?» «Да за кого ты меня принимаешь?» Аластер хлопнул себя по груди. «Я точно знаю, что однажды человек пересекал границу измерений». «Так расскажи, кто это был, и как у него это получилось!» Фанни требовательно постучала по полу носком ботинка. Но Аластер только глухо рыкнул. «Я тебе вот что скажу!» Наконец процедил он язвительно. «Ты просто трусишка, и боишься сама попробовать. А злишься из-за этого на меня. Потому что... А на кого еще тебе злиться?» «Это я трусишка?» Фанни расферепела. «Вовсе нет! Я просто хочу еще нормально пожить!» Выпалила она. «А тебе я вот что скажу! Думаю, нам надо прекратить общение, пока ты не расскажешь мне, кто тот человек, который якобы пересек границу с миром призраков. А до тех пор ты от меня больше слова не услышишь и сам ко мне больше не подходи, понял?» Сказав это, она резко развернулась и ушла с чердака, захлопнув за собой дверь. «Придурок!» Подумала она. Ему-то, конечно, хорошо говорить. Не по нему же личинки ползают. Перед сном Фани посмотрела в календарь на мобильном телефоне. Сегодня было 16 июля. До бала призраков оставалось ровно семь дней. Через семь дней ей предстояло пересечь границу измерений и при этом каким-то образом избежать участи сгнившего яблока. Однако на следующий день выяснилось, что момент истины может настать гораздо раньше. Сначала в магазине было очень много дел, а потом к ним в гости заглянула тетя Лили, сестра отца Фани. Вообще-то она жила в Портсмуте, но сейчас на некоторое время по делам приехала в город. Фани любила тетю Лили, однако в этот день она бы с удовольствием отказалась от встречи с ней а посиделки за столом так затянулись, что на чердак девочка смогла подняться только после ужина. Фани слегка утомилась и присела у старого комода-умывальника. Некоторое время она сосредоточенно наблюдала за танцевавшими в воздухе пылинками. Затем вздохнула и развернула принесенный с собой пакетик, в котором были одна груша, два огурца, одна клубничка и один кусочек колбасы. И все это одно за другим отправилось в измерение призраков. Бесспорно, перемещать предметы у девочки получалось. Но все продукты после такого перемещения портились и плесневели. Фани вцепилась себе в волосы. Собственно, чего ради она тут экспериментирует? Если девочка хотела понять, как переход в другое измерение повлияет на нее, нужно было попробовать перейти границу самой а не растрачивать продукты, которые Хариет покупала на неделю вперед. Действовать нужно было очень осторожно. Это она тоже понимала. Вероятно, для начала можно было сунуть в этот круг только кончик пальца. Ведь один палец будет не так уж и жалко. Хотя, конечно, все-таки хотелось бы, чтобы с ним все было хорошо. Не тратя больше времени на раздумья, Фанни быстро поднялась на ноги и сосредоточилась на отверстии в воздухе, чтобы оно еще больше увеличилось. Поскольку она уже изрядно натренировалась, много времени это не заняло. В сумеречном свете бледный круг выделялся точно масляное пятно, растекающееся по поверхности воды. И вот, когда отверстие было уже размером с замороженную пиццу, Фани решила, что этого, пожалуй, будет вполне достаточно. В конце концов, Она пока собиралась сунуть только кончик пальца в измерение призраков. По мере того, как она приближалась к отверстию, ее сердце стучало все громче. «Интересно, это очень больно?» Плотно сжав губы, Фани подняла руку и ткнула кончиком пальца в самый центр круга. Очень осторожно. Будто хотела дотронуться до крылышка насекомого. Да так, чтобы не навредить ему а потом она поспешно вытащила руку. Фани ничего не почувствовала. Ее палец вообще побывал в другом измерении? Затаив дыхание, она попыталась еще раз, но просунула палец уже немного дальше, так что и ноготь скрылся за призрачной завесой. Сощурилась. Ждала, что сейчас ей вот-вот будет больно, но боли не было. Все, что чувствовала Фанни, это довольно приятную прохладу, Сосчитав про себя до трех, девочка вытащила руку. В тускнеющем свете, падавшем через чердачное окно, она внимательно рассмотрела подушечку пальца. Все было хорошо. Не гнили, не приклеившихся личинок. «Ура!» В животе у Фани начала покалывать. Это значило, что все сработало, и бояться ей нечего. Внутренний голос шептал, что все равно следует соблюдать осторожность, Но все-таки ей очень хотелось попробовать еще раз. И именно сегодня. Может, получится продвинуться еще дальше? Фани судорожно выдохнула и снова протянула палец в отверстие. Затем решилась запустить всю ладонь целиком. Сразу же стало очень холодно. Завороженная она слегка пошевелила рукой по ту сторону границы. До самого запястья ее рука стала теперь значительно бледнее почти что полупрозрачной, и Фанни казалось, что ладонь даже стала легче. Она уже хотела вытащить руку, но тут ее вдруг схватило что-то холодное. Фани вскрикнула от неожиданности. Девочка пыталась высвободить руку, но с другой стороны ее держали крепко, точно в тисках. Фани запаниковала. Глаза бегали в поисках напавшего на нее. Однако никого не было видно. Только ощущалось прикосновение ледяной когтистой руки. «На помощь!» — закричала Фанни. Внезапно что-то с другой стороны дернуло ее вперед, и она, качнувшись, кувырком влетела в измерение призраков. Послышался тихий отрывистый стук. Фанни инстинктивно вытянула вперед вторую руку, чтобы смягчить падение. Однако удара не последовало. Вместо этого она поплыла по воздуху. «Да, Фанни действительно парила!» Холодная рука на миг отпустила ее, когда она падала, так что теперь Фанни болталась над полом. Девочка зажмурилась при падении и только сейчас решилась открыть глаза. Чердак в целом выглядел как обычно, только более расплывчатым. «Куда делся нападавший?» Фани тяжело дышала и попыталась осмотреться, но это оказалось не так-то легко. Передвигаться так, как обычно это делали призраки, девочка не могла и в итоге просто зависла в воздухе. Фани с ужасом косилась на свои болтающиеся над полом ноги. В голове не укладывалась, она больше не касается пола, не чувствует никакой опоры. Однако вскоре... Фани поняла, что для того, чтобы развернуться, нужно посильнее махнуть обеими руками в сторону. Так она и сделала, и постепенно, таким немного странным образом, смогла повернуться вокруг собственной оси. И вот девочка заметила проход между измерениями. С этой стороны отверстие оказалось значительно темнее. Неожиданно оно начало сужаться, так что теперь Фани вряд ли смогла бы пройти сквозь него. В ужасе она протянула к нему руку. «Нет! Стой!» — крикнула Фанни и испугалась своего же неестественно звучащего голоса. Казалось, в измерении призраков все звуки тотчас же поглощались. Фанни поспешила к проему и, недолго думая, шагнула вперед. Однако нога ее только нелепо заболталась в воздухе. Девочка замахала руками, но дальше никак не продвигалась. Наоборот, она просто вся изогнулась, чуть не закрутившись в узел, а отверстие продолжало сжиматься. Фани дернулась, попыталась выпрямиться. Ничего не получалось. Темная дыра тем временем уже сжалась до размера монетки. Фанни расстроенно вздохнула и опустила плечи. Совершенно обескураженная, она просто наблюдала, как портал постепенно уменьшается. Вскоре в воздухе Зависла одна только черная точка, а потом и она исчезла. Уфани зашумела в ушах. «Сохраняй спокойствие!» — строго приказала она себе. Девочка дышала так медленно и спокойно, как только могла. Чтобы немного успокоиться, она решила, наконец, хорошо оглядеться. Нежно-лиловая чердачная дверь, которая обычно поблескивала, будто ее выкрасили светящейся неоновой краской, сейчас была какой-то матово-серой и практически сливалась со стенами. Вообще, все в измерении призраков казалось бесцветным, бледным и потускневшим. Здесь даже запахов почти не чувствовалось. На чердаке Харриет обычно всегда пахло сыростью, но теперь Фанни едва могла уловить этот запах. «Фанни!» Вдруг услышала она чей-то голос. Это была Харриет. «Тетя Харриет! Я здесь! Здесь!» Взволнованно закричала Фанни. С облегчением она услышала, как шаги Харриет постепенно приближаются к чердаку. Дверь приоткрылась, и в помещении заглянула ее тетя. «Фанни!» «Я здесь! Харриет!» Бам! Харриет захлопнула дверь. Ее шаги быстро удалились. А затем скрипнула дверь квартиры. Фанни пришла в ужас. Паника все росла. Ей нужно было скорее выбираться отсюда. Не факт, что Аластер заметит ее отсутствие и найдет раньше, чем что-то случилось. А вдруг сюда заползет призрачный червь и сожрет ее со всеми потрохами? Сейчас она была легкой добычей для этого зверя. И что за рука ее хватало до этого? Фанни прошиб пот. Она лихорадочно соображала, что ей предпринять. Затем до ее слуха донесся какой-то звук. Будто кто-то вдохнул, но вдох этот был тихим и дребежащим, как лязганье пилы. У Фани даже волосы встали дыбом. «Эй!» — хрипло позвала она. «Есть там кто?» «Выбираться! Выбираться скорее! Прочь из этого жуткого места! Но как?» «Получится ли у нее открыть проход с этой стороны? Надо представить его где-нибудь поближе, чтобы быстрее сквозь него проскочить». Фани собрала последние остатки сил и мысленно нарисовала портал. Но он не проявился. Ни одной крохотной темной точки, даже ни одной тоненькой линии, а угрожающее дыхание между тем приближалось. Фани сжала кулаки. Что-то не срабатывало, но почему? До этого все прекрасно получалось. Она снова попыталась сосредоточиться. А потом, к ее огромной радости, в нескольких дюймах от нее наконец-то появился кружок. Размером всего лишь с булавочную головку. Фани напряглась еще больше, пытаясь заставить портал расти. И вот через некоторое время он уже стал размером с арбуз. Больше всего ей в этот момент... Хотелось схватиться за края отверстия и расширить его самой, но рисковать она не решилась. Вдруг бы это только все испортило. Портал должен был быть достаточно крупным, чтобы она смогла пройти сквозь него. И Фанни продолжала работать, пока край отверстия не оказался примерно на одном уровне с пряжкой на ремне ее джинсов. Теперь она протянула руки вперед. С другой стороны повеяло теплом и Фанни, не мешкая, рванулась в образовавшийся проем. Тело снова стало тяжелым, как свинец. Она споткнулась о собственную ногу и плашмя рухнула на дощатый пол. Ее щека от удара тотчас вспыхнула, а во рту она почувствовала привкус крови. Одновременно с этим Фани почувствовала сильную боль в колене. Должно быть, неудачно упала. Но все это было неважно, ведь она смогла вернуться, из чужого измерения. Фани осторожно встала, стараясь не слишком напрягать ушибленное колено, и затаив дыхание, шагнула в темноту. Она так и не смогла никого разглядеть, а хриплое дыхание стало гораздо тише. Однако Фанни все равно чувствовала, что с другой стороны за ней наблюдают. Ощущения были не из и она поплелась назад к двери настолько быстро, насколько позволяла больное колено, а затем хромая, поспешила вниз по лестнице. Глава двенадцатая. Харриет в шоке застыла на месте, когда увидела племянницу с кровавой ссадиной на щеке. Фанни, хромая, спотыкаясь вошла в антикварную лавку. Девочка объяснила, что упала на тротуаре, поскольку не имела представления, как рассказать тете всю правду. Не слишком приятно, конечно, было обманывать Харриет, Но потом Фанни вспомнила, как тетя пару дней назад перешептывалась о чем-то с Джимом, желая утаить что-то от нее. Поэтому Фанни не испытывала особых угрызений совести. Хариет помазала ушибленную щеку Фанни йодом, который очень сильно щипал ссадину. Затем перевязала ей колено. По размерам оно к тому времени уже напоминало небольшую тыкву. Она помогла Фанни дойти до спальни, И сказала, что если отек за ночь не спадет, им придется обратиться к врачу. К счастью, все обошлось. Когда Фани проснулась на следующее утро, колено уже не было таким распухшим, но ходить все равно было тяжело. Фани с трудом доковыляла до лавки. Тетя Харриет как раз работала с покупателем и отвлеклась ненадолго, чтобы спросить племянницу, стало ли ей полегче. Джим и мистер Трембл играли в нарды. И к большому облегчению девочки Аластер был один в верхнем торговом зале. Он дремал в коричневом кресле качалки и поднял голову только когда Фанни остановилась прямо перед ним. «Надо поговорить!» — быстро прошипела она. «А я-то думал, ты со мной больше не разговариваешь!» Аластер закинул ногу на ногу. «Да, но... это срочно!» — пробормотала Фанни. «Встретимся у Харриет на кухне!» «А почему именно там?» «Там все, я объясню», — чуть слышно обронила Фанни, развернулась на пятки здоровой ноги и похромала из зала. «Что это у тебя с ногой?» — поинтересовался Аластер, когда девочка вошла на кухню. Конечно, он был там намного раньше. «Долгая история. И очень непростая», — застонала Фанни. А затем вкратце пересказала мальчику-призраку все события, вчерашнего вечера. Аластер несказанно обрадовался. «Это же здорово!» В восхищении пробормотал он. «Ты смогла побывать в нашем измерении и с легкостью вернуться обратно? Просто потрясающе!» «Ты вообще слушал меня?» С раздражением поинтересовалась Фанни. «Во-первых, было не так уж легко. А во-вторых, добровольно я бы туда не сунулась!» «Меня туда что-то затянуло! Я даже не видела, что это было!» «А, это, наверное, был дух воздуха», — предположил Аластер и беспечно махнул рукой. «Кто-кто?» «Дух воздуха. Он невидимый. Незавидная у них на самом деле участь. Так бывает, если призрак ожалит призрачная оса. Сначала невидимым становится только место укуса а потом в какой-то момент хлоп, и тебя просто нет. А чтобы этого избежать, надо вовремя нанести на поврежденное место пыльную мазь. — Теперь еще и призрачные осы? — пробормотала Фани и нахмурилась. Однако от дальнейших расспросов предпочла воздержаться. — Лучше вообще не знать, что там делается в этом измерении призраков. А я думала, невидимых призраков называют фантомами. Вместо этого сказала она. «Как наш мистер Трембл?» «Это другое», — нетерпеливо заявил Аластер. «Фантом может контролировать свою невидимость. Он исчезает намеренно, а у духа воздуха выбора нет. Призрачный хост надо опасаться. Вот что я тебе скажу». «И зачем дух воздуха перетащил меня через границу?» «Может, он просто так веселился?» «Веселился?» Фанни уперла руки в бедра. «Да он меня до жути напугал!» «Это хриплое дыхание! Холод!» «Ой, да не преувеличивай!» Махнул рукой Аластер. «Дух воздуха тебе бы ничего не сделал!» «С чего такая уверенность?» «Ты же зашла в измерение призраков, а, соответственно, в этот момент ты была в некотором роде мертва». Так что многие вещи с тобой случиться не могли. Только по этой простой причине. «Успокоил, так успокоил. Большое спасибо!» Фыркнула Фани. «Из чего это мне быть мертвой? Я же чувствовала, как бьется мое сердце. Да что там! Оно колотилось так, что чуть из груди не выпрыгивало. Значит, я все-таки была жива, даже в измерении призраков?» Аластер упрямо покачал головой. «Тебе наверняка это показалось». Мне иногда тоже кажется, что я слышу, как стучит мое сердце, хотя я уже почти двести лет как мертв. Кроме того, мы, призраки, по-прежнему спокойно дышим. Это ты, судя по всему, и так слышала. На самом деле это просто дело привычки. Но это очень даже приятно. Что ж, то дыхание, которое слышала я, было ни капельки неприятным. По крайней мере, мне оно приятным не показалось. — съязвила Фанни. Прямо мороз по коже пробежал. — А теперь давай о чем-то более позитивном. Нетерпеливо перебил Аластер. Взгляни на это с другой стороны. — У тебя же все получилось. Теперь ты точно знаешь, что сможешь войти в наши измерения и выйти из него. — А что это значит? Он сделал эффектную паузу и широко ухмыльнулся. «А это значит, что в следующую пятницу мы с тобой идем на праздник!» Фанни так и замерла с открытым ртом. «Но...» «Отговорки не принимаются», — строго заявил Аластер. «И знаешь, лучше тебе еще потренироваться в пересечении границы. Прямо сейчас». «Что?» — воскликнула Фанни. «Ой, не надо этих спектаклей! Что тут страшного?» Это как верхом ездить. Упал с лошади. Надо сразу же подняться и снова в седло. Иначе потом будет гораздо сложнее». Фани, конечно, верховой ездой не занималась, но о правиле таком слышала не раз. Однако перейти границу еще раз, на это она решиться никак не могла. «Так что, готова?» Спросил Аластер после паузы, когда Фани съела уже половину шоколадки с миндалем и изюмом. «Нет, конечно!» Жалобно протянула она, но все же поднялась со стула. Снова она мысленно представила, как открывается портал в границе между измерениями. В этот раз все прошло, на удивление, гладко. И когда отверстие уже доставало до пола, Фанни сделала шаг вперед. Ее ладони вспотели от волнения, но отступать сейчас она не собиралась. Иначе Алластер опять начал бы дразнить ее трусишкой. «Осторожно!» Девочка поставила в проход одну ногу, а затем решительно шагнула дальше. Аластер был поражен, когда Фани оказалась перед ним, бледная как известь. Она действительно парила над полом кухни. «С дуба рухнуть!» — пробормотал он. «Сама в шоке!» — нервно хихикнула Фанни. «К акустике в измерении призраков, конечно, нужно было еще привыкнуть». Звуки доносились будто сквозь вату. Фани несколько раз переступала границу, туда и обратно. Аластер, конечно же, помогал ей. Удивительно, но у нее все очень неплохо получалось, за исключением того, что двигалась в чужом измерении, она по-прежнему с большим трудом. Поэтому время от времени Аластеру приходилось подталкивать ее к порталу. Сначала Фанни показалось странным, что он мог прикоснуться к ней. Но потом она решила не думать об этом. Девочка все еще злилась на собственную беспомощность. «Парить, в принципе, очень нелегко. Нужно практиковаться», — утешил ее Аластер. «У тебя-то все отлично получается». «И у тебя все получится. Очень скоро. Полагаю, после завтрашней экскурсии все будет уже гораздо лучше». «Экскурсии?» Аластер радостно кивнул. «Да», — «Завтра прогуляемся с тобой по Лондону, осмотрим все достопримечательности. Разумеется, в обличии призраков». «Но...» «Никаких больше «но».» Снова строго перебил он. «Если мы собираемся на праздник сэру Пакстону, нам нужно попрактиковаться в парении. Так что никаких возражений. Завтра утром в девять на чердаке. И не опаздывай». «Конечно, на следующее утро вовремя пришла только Фанни». «А почему ты до сих пор не в нашем измерении?» — спросил Алластер, объявившийся на чердаке на десять минут позже. «Одной переходить страшно», — пробормотала Фанни, стиснув зубы. «Чепуха! Нечего тут бояться!» «Ну давай скорее!» «Хватит командовать!» Огрызнулась Фанни, переходя на другую сторону границы измерений. Она ужасно нервничала. «С одной стороны...» Это было приятное волнение, совсем как перед концертом Эда Ширена, на котором девочка была в прошлом году. С другой стороны, Фанни переживала так, словно это последняя контрольная по-французскому. Тетю Харри это она заранее предупредила, что поедет к однокласснице в Белгравию. «И что? Как теперь продвигаться вперед?» спросила Фанни, беспомощно болтаясь в воздухе перед Алластером мальчик призрак важно откашлялся <coughs> строго говоря есть несколько техник полета пояснил он если ты в закрытом помещении достаточно просто поднять большие пальцы и слегка потянуть их в нужную тебе сторону так ты целенаправленно переместишься в определенную точку тут аластер показал как нужно направлять пальцы в этом приеме и это все Недоверчиво спросила Фанни. Она подняла большие пальцы и в следующую секунду, слегка не рассчитав силы, врезалась в синий комод, что стоял на другом конце чердака. «Ого!» — выдохнула девочка. При следующих попытках Фанни старалась перемещаться осторожнее, но в целом этот прием она освоила достаточно быстро и так хорошо, что Аластер решил переходить к следующему этапу обучения. «Теперь предположим, ты хочешь остановиться. Для этого тебе нужно зависнуть в воздухе. Опусти руки вниз и слегка напряги их». Аластер внимательно наблюдал за своей ученицей и, казалось, был ею вполне доволен. «Молодец!» — похвалил он. «А третий прием — это быстрый скачок. Обычно я использую его снаружи, когда хочу перемещаться быстрее. Пойдем покажу». С этими словами... Он выскользнул на улицу через крышу. Фанни последовала за ним не сразу. Мысль о том, что ей предстоит проплывать через черепицу, вызывала у нее неприятные ощущения. Поэтому сначала девочка просунула сквозь кирпичи только руку. Да чего же странно было лезть куда-то в неизвестность, хотя она и видела, куда ей предстояло выбраться. — Эй, поторопись там! Мы же не целый день возиться с тобой будем! Услышала она голос Алластера и рванулась вперед. Было почти не больно. Когда ее голова проходила сквозь кирпичи, в глазах на миг потемнело. Но через пару мгновений все снова прояснилось. Наградой за смелость ей был завораживающий вид с высоты птичьего полета. Весь город простерся под ногами Фани, сверкая в ярком рассветном солнце. Вероятно, сейчас солнце сияло не так ярко, как обычно. Но девочка почти не обращала на это внимания. Было довольно ветрено. Это она поняла по под порывами ветра ветвям деревьев. Сама же она ощущала только легкий сквозняк на коже. «Приветствую вас в нашем призрачном туре по Лондону!» Важно прогнусавил Аластер. «Итак, прямо под нами располагается Портабелла Роуд» одна из самых известных торговых улиц города, на которой находится единственное в Великобритании агентство призраков. Следующая остановка — Тауэрский мост. «Что?» — Фанни подняла глаза. «Как это мост? Он же очень далеко!» «Так мы же воспользуемся быстрым скачком!» Усмехнулся Аластер и тут же вкратце объяснил, как нужно работать руками, во время этого приема. К сожалению, перемещались они совсем не так быстро, как этого хотел мальчик-призрак. Конечно, он понимал, что Фане нужно время, чтобы привыкнуть к парению по воздуху на такой головокружительной высоте. Поначалу она останавливалась чуть ли не у каждой трубы, но постепенно становилась все смелее. Через 20 минут, когда они добрались наконец до Тензы, Фани, казалось, уже совсем освоилась. Раскинув руки, она поплыла над сверкающей поверхностью воды. Пробили часы на башне Биг Бен. Кричали чайки. Фани вдруг почувствовала себя удивительно легкой и свободной. Казалось, что все заботы и неприятности остались где-то далеко-далеко. Она не смогла сдержаться и испустила восторженный крик. Подлетевший в нескольких футах от нее Аластер ответил таким же радостным возгласом. Вот вдалеке уже показался Тауэрский мост с его огромным разводным полотном, выкрашенным в синий и белый. Фанни ускорилась и подлетела к нему одновременно с Аластером. Совершив крутой вираж, они приземлились на одну из высоких мостовых башен и затем устроились на навесе, соединявшем две башни. Теперь Фанни наконец поняла, что имел в виду Джим, говоря, что призраки садятся на человеческую мебель больше по старой привычке. На деле девочка, конечно, просто зависла над причалом, но ощущение опоры ее очень успокаивало, будто она действительно присела отдохнуть. «Шикарный вид, правда?» – пробормотал Алла, старкивая на мэрию и ратушу. А вдали виднелся еще и остроконечный небоскреб-осколок. Фанни восторженно кивнула. Конечно, она много раз любовалась горизонтом Лондона. Но с нового ракурса зрелище было просто ошеломляющим. Дух захватывало. По темзе шло пассажирское судно. Послышали звуки фанфар, и мост под Фанни и Аластером начал медленно раскрываться. Девочка всегда любила наблюдать, как разводят мосты. А теперь ей вдвойне повезло, ведь сейчас у нее было лучшее место. Затаив дыхание, она наблюдала, как половинки моста поднялись, и большой белый корабль свободно прошел под ними. Когда же девочка снова подняла глаза, то тут же вздрогнула. В каких-то десяти метрах от нее вдруг появился незнакомый мужчина. Фани, конечно, сразу догадалась, что это призрак. И не только потому, что на крыше пешеходной дорожки, конечно, не могло быть людей. Как и призраки, которых она видела на днях у антикварной лавки, этот мужчина выглядел каким-то потрепанным и неухоженным. На нем был мятый темный плащ. Его черные волосы свисали на лоб и закрывали глаза. Тут он вдруг поплыл по воздуху прямо к Фане и Алластеру. Мятый плащ трепетался на ветру, делая незнакомца похожим на хищного ворона. Девочка замерла и похолодела. Мужчина смотрел прямо на нее. Таким же изучающим взглядом на нее смотрел и тот парень со следом от веревки на шее. Фанни нервно дернула Алластера за рукав. «Там кто-то есть!» — шепнула она. «Кажется, он движется на нас!» Аластер прищурился, чтобы лучше рассмотреть приближающуюся фигуру. «Не знаю, что ему надо», — сказал он. «Может, страж моста какой-нибудь?» «А что?» «Нам нельзя здесь находиться?» «Можно, конечно. Почему же сразу нельзя? А этот парень, наверное, хочет немного поболтать». Аластер держался очень спокойно, однако по его тону Фани поняла, что и ему тоже не по себе. Краем глаза она следила за приближающимся незнакомцем. Ее дыхание окончательно сбилось, когда мужчина, похожий на ворона, был совсем рядом. Терпение Фани подходило к концу. В памяти всплыли слова Джима, который призывал ее быть благоразумной и осторожной. — Надо сматываться! Я так не могу! — прошипела она Алластеру и, не дожидаясь ответа, скользнула со своей опоры. — Фани, берегись! В ужасе закричал Алластер. Девочка вскинула голову. Таинственный незнакомец всплыл прямо перед ней и уже протянул руку, чтобы схватить ее. В последнюю секунду Фанни метнулась в сторону, описав в воздухе крюк. В одно мгновение рядом оказался Аластер, крепко схватил ее за руку и потащил за собой. Так они долго петляли по улицам Лондона, иногда пролетая насквозь дома, пока не остановились, наконец, над лондонским Тауэром. Аластер зорко огляделся по сторонам. «Оторвались, кажется», — с облегчением выдохнул он. «Почему он на меня набросился?» Задыхаясь, прохрипела Фанни. «Не знаю. Видимо, он просто ненормальный». Фанни вся дрожала, не веривая, что они просто случайно наткнулись на призрака-психа. «Нет, совсем не случайно все эти призраки начали ее донимать. Но чего они хотели?» В какой-то момент она даже пожалела, что Аластер забрал ее с причала. Может, удалось бы что-то выяснить, если бы они остались. «Может, теперь в Букингемский дворец?» — ободряюще спросил Аластер. «Что? Нет, уж хватит с меня!» — отмахнулась Фанни. «Я хочу домой поскорее!» «О, не стоит думать об этом чокнутом! Неужели из-за одной неприятной встречи теперь на весь день будет испорчено настроение?» — настаивал Аластер. Если мы сейчас вернемся домой, ты до вечера будешь вспоминать только его. Нет, так не годится. Ну, пожалуйста, посетим еще и дворец. Фани еще немного помедлила, но в конце концов согласилась. Ладно уж, ради Алластера. На самом деле, она и до этого чуть ли не тысячу раз посещала королевскую резиденцию. Ее мама очень любила наблюдать за сменой караула. Впрочем, это было неудивительно. Дженнифер всегда ратовала за порядок и строгую дисциплину. Алластер же, между тем, спокойно пролетел мимо охранников в высоких меховых шапках. Он сделал небольшой круг по двору. А потом вплыл прямо во дворец сквозь запертые ворота. Фанни даже не думала, что у нее когда-нибудь будет такая возможность, и скорее последовала за ним. Они летели по длинным отделанным лепниной коридорам, со старинными картинами на стенах, по позолоченным лестницам и по залам с огромными хрустальными люстрами. Из королевской семьи они, к сожалению, так никого и не увидели. Зато им повстречался призрак придворной дамы, которая представилась им как леди Кэтрин Дэшвуд. И они даже поболтали с ней некоторое время. «Это так неудобно!» Жаловалась знатная леди, заламывая руки. «С тех пор, как я умерла, я вынуждена обходиться без слуг. Вы можете себе представить, как это тяжело?» Из вежливости Фанни сочувственно покачала головой. «Хотя на самом деле она, конечно, вполне могла обойти себе слуг. Без этого же действительно можно прожить. И горничной у меня теперь нет!» Добавила леди Кэтрин, и при этих словах ее двойной подбородок задрожал от возмущения только посмотрите на мои волосы она наклонила голову их уже сто пятьдесят лет никто не причесывал моя прическа теперь похожа на птичье гнездо фани тут же заверила леди что это совсем не так, и прическа у нее на самом деле очень красивая это немного утешило капризную придворную даму около полудня Фанни и Аластер вернулись опять к Темзе, покатались на колесе обозрения «Лондонский глаз» и даже увидели настоящий корабль-призрак, плывущий по реке. Фанни не сразу поняла, что с ним не так, и догадалась только, когда пассажирская лодка прошла сквозь старого моряка. Над водой глухо разносилась песня матросов-призраков, и эта грустная мелодия очень встревожила девочку. Поэтому она была даже рада, когда Аластер предложил потихоньку возвращаться домой. Но перед этим посетить еще мост тысячелетия. Фанни согласилась, но по дороге снова и снова неуверенно оглядывалась. Шею неприятно покалывало. Казалось, что за ними следят. Тот преследователь, похожий на ворона, так и не шел у нее из головы. Настроение у Фанни и так было неважное, так еще и погода именно в этот момент начала портиться. Над рекой сгущались серые облака. Заморосил мелкий дождик. Между тем они доплыли уже до середины моста, откуда был виден купол собора Святого Павла. «Может, уже домой полетим?» — попросила Фани. В этот момент покалывать начала уже не только шею, но и спину. «Или это кто-то прямо сейчас дотронулся до нее?» Фанни оглянулась и вздрогнула. Тот жуткий призрак в вороньем плаще снова догнал их. И хотя совсем недавно она была бы не против остаться и разобраться, наконец, в чем дело, но сейчас первая мысль снова была о побеге. Однако сделать этого Фани не успела, потому что мужчина схватил ее за руку. Он наклонился к ней так близко, что девочка чувствовала его дыхание на своих щеках, и его спутанные волосы лезли теперь и ей на лицо, как тонкие паутинки. Фанни изо всех сил пыталась вырваться, но все было тщетно. Алластер, на помощь!» Но мальчик-призрак неожиданно куда-то испарился, так что помощи ей ждать было неоткуда. А незнакомец крепко обхватил ее голову так, что она совсем не могла пошевелиться и смотрела теперь прямо в лицо ворону. «Возьми нас с собой», «Ты слышишь?» Вдруг прохрипел он, обнажая почерневшие, полузгнившие зубы. И сколько же отчаяния было в его голосе! «Не забывай нас, не смей, не смей!» И сразу после этих слов его что-то ударило в спину, и он выпустил Фанни из рук. Все произошло так быстро, что девочка сразу ничего не поняла. Только потом она увидела еще одного призрака. Широкоплечего гиганта, который сгреб напавшего на нее мужчину в охапку. Они закружили вокруг моста. Ворон отчаянно пытался бороться, но было ясно, что у него нет ни малейшего шанса против того, кто был в несколько раз крупнее него. В итоге великан одержал верх. Одной рукой заломив противнику руки за спину, а другой, схватив его за шею. В следующий миг оба скрылись из виду. Глава тринадцатая. Фанни хватало ртом воздух. «О чем он говорил? Ты его знаешь?» Задыхаясь, спросила она Алластера, который к тому моменту снова оказался рядом. Точно огромный карп с выпученными глазами и открытым ртом он с ужасом смотрел в ту сторону, куда уплывали два незнакомых призрака. «Нет, впервые вижу». Фанни уперла руки в бока. «Почему ты мне не помог? Он же мне чуть голову не размозжил! А если бы он утащил меня за собой? Как это сделал с ним самим этот здоровяк? Где бы ты меня потом искал?» Аластер вышел из оцепенения. «Я испугался». Пытался защититься он. «Этот псих выплыл будто из ниоткуда». Я пытался оценить ситуацию, что происходит, что я могу сделать. А потом появился этот гигант, и моя помощь уже вроде как не нужна стала. Кроме того, если помнишь, я тебя уже сегодня спасал». С этим Фани не могла не согласиться, но все равно злилась. После этого неприятного происшествия Аластер тоже решил, что на сегодня прогулок, пожалуй, достаточно. Они сделали еще круг над площадью Пикадили и направились к дому. Фанни то и дело оглядывалась по сторонам. Не мелькнет ли где снова этот черный плащ? Возьми нас с собой. Что это должно означать? Кого это нас? И куда она должна была их забрать? Может, Алластер был прав, и напавший на нее призрак действительно был просто сумасшедшим, каким он и выглядел? Но кто был этот великан, который ее спас? Почему он защищал ее? Девочка была несказанно рада, когда вернулась в привычный мир из измерения призраков. Вероятно, на чердаке хариет в ее доме и антикварной лавке, было не так волнительно и увлекательно. Но здесь было гораздо спокойнее. А Фане сейчас было нужно именно это. Она поспешила на кухню, взяла оттуда банку с печеньем и с ней помчалась в магазин, чтобы немного отвлечься от всех пережитых волнений и приключений. Отвлечься ей без сомнения удалось. Едва Фанни распахнула дверь в антикварную лавку, как тут же врезалась в чью-то огромную спину. Почти сразу она узнала антиквара из Бристоля, мистера Пеннихолда. А может, он был не только антикваром, но и обладал даром видеть призраков при свете дня. Фанни до сих пор была убеждена, что в прошлый раз он заметил на люстре Алластера, пусть даже сам мальчишка утверждал обратное. Ох, мистер Пеннихолд, пошатнулся и пытаясь сохранить равновесие, схватился за лошадку-качалку, но это, естественно, ему не помогло. И он сам начал раскачиваться, как пассажирский пароход в штормящем океане. Мистер Трембл, сидя, как всегда, на люстре, С ужасом наблюдал за этим шатающимся из стороны в сторону мужчиной. хариет поспешила ему на помощь. «Господи, боже мой! Пожалуй, падения в моей лавке уже начали входить у вас в плохую привычку. Что же вы такой неловкий, мистер... мистер...» «Пеннихолд», — хрипло выдавил мужчина. «Гилберт Пеннихолд из Бристоля». Харриет снова аккуратно поправила приезжему антиквару галстук, хотя в этот раз большой необходимости в этом не было. Мистер Пинихолд как-то неестественно и нервно улыбнулся, затем полез в нагрудный карман пиджака и протянул хариет визитную карточку в золотой оправе, видно, совсем позабыв, что уже в прошлый раз давал ей точно такую же. «А я вот все-таки решил зайти еще раз. Очень уж мне этот сундучок приглянулся» пояснил он и последовал за Харриет к кассе. Фанни села на старый диван рядом с Джимом и внимательно наблюдала, что же будет дальше. Сначала он просто ходил взад-вперед мимо сундучка и все говорил, что должен непременно купить его, но Хариет оставалась непреклонной и наотрез отказывалась его продавать. От напряжения щеки мистера Пеннихолда покраснели, как спелые яблоки. «Знаете, думаю, нам стоит обсудить это все в более спокойной и непринужденной обстановке». Наконец предложил он Харриет. «Как насчет ужина? Погодите-ка, у меня тут где-то...» Мужчина начал рыться в карманах, откуда тут же посыпался разный хлам. «Ага, вот оно!» Своими толстыми, похожими на сосиски пальцами, он вытащил небольшой, скомканный, желто-фиолетовый флаер. «В Кэнсингтоне есть отличный индийский ресторан, называется Маларбар. Там подают восхитительное бирьяни. Не согласитесь ли составить мне компанию?» Харриет вежливо улыбнулась. «Боюсь, что нет, но...» С этими словами она порылась в вещах, которые мужчина выложил из кармана на прилавок. «Может, объясните, зачем вы носите с собой в кармане салонку? Тетушка повертела стеклянную баночку перед носом мистера Пеннихолда. Ого! Щеки заезжего антиквара стали уже какими-то темно вишневыми, и он откашлялся. Это я просто привык заправлять свою еду, вот и ношу всегда на всякий случай. Вот и все. Мужчина быстро забрал у Харриет салонку и смущенно спрятал ее в карман вместе со всеми вещами которые он до этого вытащил. При этом глаза у него так и бегали, и Фаня опять невольно отметила, что дольше всего его взгляд задерживается именно на пианино, где сидел в этот момент Аластер. «Так я и знала!» пронеслось в голове Фани. «Что ж, тогда...» Голос мистера Пенехолда чуть дрогнул. «До свидания. До скорой встречи». Он слегка поклонился хариет и поспешно выскочил за дверь магазина. хариет покачала головой, глядя ему вслед. «Чудной толстячок!» протянула она, совсем как в прошлый раз. «А вообще жаль. Бирьяни я люблю». Тетя улыбнулась и вытерла тряпкой стойку. А вот Фанни было совсем не до улыбок. В голове у нее мелькнуло, Одна очень тревожная и пугающая мысль. «Соль ведь можно использовать для изгнания призраков, верно?» спросила она Джима. «Их можно блокировать с помощью соли», ответила вместо пирата-призрака Харриет, которая решила, что обращаются к ней. Поскольку при свете дня она призрака видеть не могла, то не всегда понимала, с кем именно разговаривает Фани. «А почему ты спрашиваешь?» «Да я все о салонке пенихолда думаю», — пояснила Фанни. «Это же действительно очень странно, что он повсюду таскает ее с собой. А отговорка эта, что соль ему нужна для заправки еды, какой-то бред». «Хм, согласна, это странно», — пробормотала Хариет, «Но вполне безобидно, как по мне». Мечтательно вздохнув, она со своей чайной чашкой направилась на кухню магазина. «Безобидно?» — хмуро повторила Фани и наморщила лоб. «Я понял, к чему ты клонишь», — вмешался Аластер. «Но чтобы нарисовать соляную ловушку вокруг дома, солонки тут будет мало. Там понадобится несколько мешков». «Но ведь с помощью соли призраков можно заблокировать», — настаивала Фани. «А для того, чтобы запереть в ловушке одного призрака, много соли не нужно». Аллестер только расхохотался. «И зачем же, скажи на милость, надо запирать призраков в соляной ловушке?» «Без понятия!» Фанни всплеснула руками. «Но мало ли что...» «Мистер Аллестер совершенно прав!» Послышался голос мистера Трембла с люстры. П -п -п «Призраки даром никому не нужны, п -п поэтому у вашей тетушки и есть это п -п посредническое агентство». «Но...» да не нервничай так застонал аластер этот парень приходил за моим сундуком на этом все меня он не видел это только ты призраков видишь и не только призраков но еще и опасность даже там где ее нет наверное подумала фани но точку зрения все- таки не поменяла мне тоже кажется что беспокоиться тут не о чем вставил наконец джим «Пенихолд не опасен Фанни обиженно поджала губы, но решила пока оставить эту тему. Видимо, пока никто, кроме нее, не хотел понимать, что происходит что-то неладное. Но она все равно выяснит, что на уме у этого антиквара, который может и вообще не антиквар. А до тех пор у нее было более важное дело. Нужно было готовиться к балу призраков. В течение следующих нескольких дней Она практиковала полеты и торможения в измерении призраков, чтобы не терять хватки. Кроме того, нужно было придумать как можно более правдоподобную отговорку для Хариет. В итоге Фанни сообщила своей тете, что ей хотелось бы съездить в Оксфорд со своей подругой Бенишей и ее семьей. А поездка эта назначена на выходные, как раз незадолго до приезда ее родителей из Америки в следующий вторник. Во рту у нее пересохло, пока она ждала ответа тете, Но Харриет, к счастью, быстро все разрешила, предварительно созвонившись с мамой Фанни, которая тоже дала зеленый свет на экскурсию в Оксфорд. Ни у той, ни у другой не возникало никаких подозрений. Аластер же попросился навестить Оливию, потому что иначе ему было бы скучно в магазине без Фанни. Хариет не возражала и тут. Теперь им обоим оставалось только добраться до вокзала, а оттуда поездом до Дартмура. Фани изначально полагала, что они полетят в Дартмур, но Аластер заявил, что это будет слишком утомительно, а за поезд, им, как призраком, не придется платить. В конце концов, они решили ехать на ночном поезде. Он, конечно, был намного медленнее составов, идущих днем в плимут или торки, но зато на нем можно добраться без пересадок. Их поезд отправлялся со станции Паддингтон в четверг вечером. А в пятницу в половине восьмого утра он останавливался в маленьком городке Ньютон-Эбот, что располагался недалеко от национального парка Дартмур. Таким образом, у них в запасе был целый день, чтобы погулять по окрестностям. Алластер с нетерпением ждал возвращения на малую родину. С этого момента Фанни уже не могла думать ни о чем другом, кроме бала призраков. Она чувствовала, что там сможет найти ответы на многие свои вопросы. Неужели это сам сэр Пакстон Блейк отправил ей в комнату то сообщение о загадочной связи ее родителей с измерением призраков? Будет ли у нее возможность переговорить с ним об этом лично? С одной стороны, Фанни очень на это надеялась, а с другой, предстоящая встреча ее пугала. В конце концов, Аластер выставлял нынешнего хозяина замка Блейков отнюдь не в лучшем свете. Фанни ни за что бы не призналась в этом. Но она все же боялась узнать правду о своем происхождении. Что ей делать после того, как все тайны будут раскрыты? Как вести себя с родителями и хариет? Ее внутреннее беспокойство росло день ото дня. Плюс из головы никак не выходили вороны Громила, с которыми они столкнулись на мосту. Она понятия не имела, что это были за призраки, чего они хотели от нее, и не могла это выяснить. Все это угнетало ее, а через два дня она снова заметила уже знакомого ей призрака в зеленом плаще с капюшоном перед антикварной лавкой Пандора. Он скользил туда-сюда, точно патрулировал улицу. На сей раз он привлек внимание не только Фанни. Да что это он там круги наматывает? Нахмурился Аластер. Будь он обычным мальчиком, он бы, наверное, тоже прижался носом к стеклу магазинной витрины, чтобы получше разглядеть загадочного призрака. Джим тоже с тревогой покосился на улицу. С тех пор, как стало известно, что Фани видит призраков и при свете дня, он стал более нервным и задумчивым. Но сейчас пират разозлился не на шутку, когда призрак в дождевике появился перед магазином и на следующий день. Джим тут же подлетел к нему, чтобы выпытать, что ему нужно от них. Фанни и Аластер из окна напряженно наблюдали, как он двинулся прямо на таинственного незнакомца, когда вдруг откуда ни возьмись, объявился еще и третий призрак — бородач в старой кольчуге. Судя по всему, он все это время парил где-то неподалеку и до поры до времени не показывался. Дико размахивая руками, двое призраков начали грозно надвигаться на Джима. Однако перепалка продолжалась недолго — И Джим вскоре вернулся в магазин. Его просто трясло от ярости. «Ну что?» — взволнованно спросила Фанни. «Бродяжки грязные», — выругался Джим. «Сказали, что просто гуляют. Конечно, так я и поверил». «Что-то случилось?» — поинтересовалась Харриет. «Нет, все хорошо», — откликнулась Фанни. Джим пристально посмотрел на нее. Обещай, что будешь держаться от них подальше. Строго велел он. Фанни застонала. Но они же могут. Шш. Прошепел Джим. Ты хоть раз задумывалась, что незнакомые призраки могут запросто заманить тебя в ловушку? А что, если они вовсе не такие дружелюбные, какими кажутся, и навредят тебе, напугают, когда ты будешь улицу переходить, и попадешь под машину? А про призрачного червя тебе напомнить? Фани хотела что-то возразить, но тут же замолчала, едва Джим упомянул призрачных червей. Тут он, пожалуй, был прав. Если бы она столкнулась с призрачным червем посреди оживленной улицы, то уже вряд ли бы следила за машинами. С другой стороны, не могла же Фани безвылазно сидеть в антикварной лавке? Как Джим себе это представлял? Тогда девочка решила про себя что будет вести себя осмотрительнее. Когда она снова выглянула в окно, бородач в кольчуге уже исчез, но призрак в зеленом плаще по-прежнему кружил у магазина. «Может, они охраняют магазин?» — подумала Фанни. «Но почему? Неужели только из-за меня?» Смысла в этом как будто бы не было. Конечно, Фанни с еще большим желанием захотелось поговорить с таинственным стражем зеленым, чтобы, наконец, разобраться во всем. Но шанса пока не представлялось. Джим теперь очень внимательно следила за ней и за дорогой. Так продолжалось в течение следующих нескольких дней. А потом наступил четверг. Фанни упаковала чемодан, который ей, разумеется, был совсем не нужен. В животе покалывало. После чая и фруктового пирога на десерт девочка сердечно попрощалась с хариет Джимом и мистером Трэмблом. Тут же она вспомнила, что снова не поговорила с последним о встрече с его потенциальными клиентами. Но теперь приходилось в очередной раз это откладывать. Аластер удалился на полчаса раньше. Такова была мера предосторожности, о которой они заранее договорились. Никто не должен был ничего заподозрить, поэтому покидать антикварную лавку вместе им было никак нельзя. Джим нервничал. Он даже подумывал о том, не проводить ли ему Фани в Белгравию, где жила семья Бениши, раз уж вокруг магазина шныряют подозрительные незнакомцы. С большим трудом фани удалось отговорить его от этой затеи. К счастью, на ее сторону встала и Хариет, которая убедила Джима, что Фани и одна сможет добраться до Белгравии на метро. Прихватив с собой ярко-розовый чемоданчик, который ей до этого любезно одолжила тетушка, Фани вышла из магазина. Человека в плаще нигде не было видно. Бородатый мужчина тоже не показывался. С улицы Фанни помахала рукой на прощание и направилась, как всем могло казаться, к станции метро. Но на самом деле она прокралась по наружной лестнице в квартиру Харриет, по пути несколько раз напряженно оглядываясь по сторонам. Фух, «Кажется, получилось!» Выдохнула Фанни, вылезая на чердак, где ее уже ждал Аластер. «Надеюсь, Трэмбл не вспомнит, что завтра должна состояться вечеринка по случаю юбилея смерти Пакстона». «Не вспомнит», – беспечно махнул рукой Аластер. «Он бы помнил об этом, если бы пригласительный билет все время висел на самом видном месте. Кроме того, Трэмбл не знает, что ты умеешь пересекать границу измерений». Фанни спрятала чемодан за одним из чердачных шкафов. «Как думаешь?» «Подходящий наряд для светского приема у призраков». С этими словами она сняла летнее пальто и, оставшись в темно-синем платье в цветочек с длинными рукавами и серебряным поясом, неуверенно покружилась на месте. «Беспокоишься из-за платья?» Аластер посмотрел на нее так, будто сомневался, не сошла ли Фани с ума. «Я же ни разу еще не была на балу призраков», пояснила девочка. «Откуда я знаю, как нужно одеваться?» Аластер задумчиво приложил палец к губам и внимательно осмотрел Фанни сверху донизу. «А ты хотела бы умереть в этом платье?» — спросил вдруг он. «Что?» Фанни с ужасом посмотрела на него. «Видишь ли, у призраков всего один костюм. Тот, в котором они были, когда их настигла смерть объяснил Алластер. «Так что если ты хотела бы умереть в этом платье, то выбор безусловно правильный». Он ободряюще кивнул. Фани снова накинула пальто и застегнулась. Видимо, в вопросах моды Алластер мало чем мог помочь. К тому же его рассуждения о смерти снова пробудили ее страхи, от которых она уже почти избавилась. Все-таки хотелось надеяться, что ей ничего не угрожало. Но кто знает, кто еще придет на этот бал призраков. А вдруг там будет целая толпа психов, как тот ворон?» Дрожь пробежала у Фани по спине. Но она только крепче сжала зубы и постаралась не думать о плохом. В любом случае, Фани уже приняла решение и собралась на праздник. И она знала, что вечно будет упрекать себя, если сейчас, в последний момент, пойдет на попятную. «Ну что, погнали?» Алластер вырвал ее из задумчивости. Фани кивнула. В этот раз она смогла открыть проход в измерение призраков всего за несколько секунд. Практика давала свои результаты и быстро шагнула вперед. Глава четырнадцатая Через полчаса они с Алластером прибыли под богато украшенный стеклянный купол вокзала Паддингтона. Гул голосов в холле смешивался со скрежетом и звоном поездов. Так что у Фани сразу же заболела голова. «Давай-ка я угощу тебя фирменным, призрачным мороженым!» — предложил Аластер. «На этом вокзале продают вкуснейшее мороженое во всем Лондоне!» С этими словами он уже поплыл от нее прочь. Фани не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Не хватало еще потеряться. К тому же у нее тут же заурчало в животе от одного только предчувствия, как она будет лакомиться, призрачными закусками. Аластер же направлялся к старомодному фургончику с мороженым, что был припаркован прямо у колонны, практически на самом видном месте. Однако прохожие, не видящие призраков ни днем, ни в другое время суток просто пробегали мимо мороженщика, низенького толстячка с густой бородой и фирменным фирменном фарточке. Тот, судя по всему, не слишком огорчался по этому поводу. «Доброго вечера!» Вежливо поздоровался он, заметив Аластера и Фани. «Пожалуйста, выбирайте, не стесняйтесь, господа!» Широким жестом он обвел четыре лотка с мороженым на своем торговом прилавке. Каждый лоток был заполнен вязкой, кремовой массой, но при этом в каждом лотке наполнение отличалось по цвету. В каждом был свой оттенок серого. «А с каким они вкусом?» Осторожно поинтересовалась Фанни. «Здесь сладкое мороженое из пылевых клещей». Охотно начал разъяснять продавец-призрак, широко улыбаясь. «Это мороженое из цветочной пыльцы. Это со вкусом грибной плесени. А это хит-продаж — ледяная паутинка. Один шарик мороженого стоит всего коп, моя милая юная леди». Фанни выбрала цветочное мороженое которая показалась ей наиболее безопасным. Аластер же заказал сразу три шарика с ледяной паутинкой, от которой, впрочем, тут же на ходу избавился. За покупку он заплатил четырьмя маленькими блестящими шариками. «Выглядит очень даже...» Начала Фанни, но не договорила, потому что в этот момент на нее налетел молодой человек в шортах. Хотя, правильнее было бы сказать, он пробежал прямо сквозь нее. У Фани даже дыхание перехватило. Во-первых, потому что она этого не ожидала. Во-вторых, это было очень неприятно. Она будто распалась на отдельные атомы, а потом снова собралась. Аластер сочувственно похлопал ее по плечу. «Ничего, к этому привыкаешь», — заверил мальчишка-призрак. «Иначе и быть не может, потому что происходить такое будет очень часто». Тут он сам увернулся от довольно крупного паренька, и поплыл вперед. Фанни, конечно, последовала за ним, все еще в полном смятении. «Но когда я прохожу сквозь стены, ощущения совсем другие. Почему в случае с людьми это работает иначе?» «Не знаю. Может, потому что они живые, а мы мертвые?» Аластер задумчиво погрыз мороженое. «Вот и получается такой, своего рода, конфликт. Не пробовала еще свое мороженое?» Фанни осторожно коснулась языком ледяного шарика. На ощупь он действительно был холодным, как и полагалось мороженому, а на вкус чуть сладковатым. Но, к сожалению, в то же время призрачное мороженое было суховатым и комковатым. «Очень вкусно!» — воскликнула она, хотя сама понимала, насколько неубедительно звучит ее голос. «А что за блестящие шарики ты дал продавцу?» Фанни поспешно переключилась на другую тему. «Это Кобы», — пояснил Аластер. «Наша призрачная валюта. Строго говоря, это спрессованные запахи». «То есть вы в измерении призраков расплачиваетесь запахами?» — заинтригованно спросила девочка. «Ты разве не заметила, что здесь запахи почти не чувствуются?» «Конечно, заметила!» Ответила Фани. Еще на чердаке, когда дух воздуха решил похулиганить. Поэтому у нас очень востребованы запахи. Объяснил Аластер. Они напоминают нам о жизни, понимаешь? Когда кобы вываливают в пыли, они приобретают определенный аромат. Но заранее никогда не угадаешь, какой запах тебе попадется. Иногда получаются настоящие бомбы-вонючки, иначе не опишешь. Ясно. — кивнула Фанни, хотя не слишком его поняла. — А откуда у тебя эти самые кобы? — Я подрабатываю на призрачной фабрике в Брайтоне, — пояснил Аластер. Там хорошо платят. По крайней мере, на мороженое и библиотечный абонемент всегда хватает. А больше мне и не нужно ничего. Фанни уже хотела расспросить, что это за фабрика такая и как призраки спрессовывают запахи, когда вдруг заметила знакомую фигуру. «Смотри-ка!» Она схватила Алластера за рукав рубашки. «Это же Пеннихоут!» «Кто-кто?» «Антиквар из Бристоля, который все пытался купить у Харри твой сундучок». «И что?» пробормотал Аластер. «Подойду-ка я поближе». Фани, стой! Куда ты?» Попытался остановить ее Аллестер но та уже решительно направилась в фудкорту, где стоял мистер Пеннихолт. Толстый антиквар держал в руках поднос с двойной порцией картофельных чипсов с рыбой и направлялся к одному из столиков. Когда он осторожно поставил поднос на стол, Фанни опустилась как раз напротив него. «Здравствуйте, мистер Пенехолд! поздоровалась девочка. «Попадет ли он в ее ловушку или нет?» Но никакой реакции не последовало, Мистер Пинихолд только чуть ослабил галстук и с довольной улыбкой начал резать рыбное филе в панировке. «Хочешь посмотреть, как он ест?» – удивленно спросил Аластер, уже догнавший к этому времени Фанни. «Нет, конечно. Я просто хотела выяснить, заметит ли он меня?» «Да не заметит, естественно!» – застонал Аластер. «Еще даже не полночь!» Фани упрямо покачала головой. «Мистер Пеннихолд!» Снова громко позвала она. «Мистер Пеннихолд!» Толстяк отправил в рот первый кусок рыбного филе и рассеянно посмотрел на прибывший поезд. Затем полез в карман пиджака, вытащил солонку и щедро посыпал картофель фри. Аластер изо всех сил пытался сдержать смех так что на глазах у него даже выступили слезы. Затем он скорчил испуганную мину. «Фанни, какой ужас! Ты была абсолютно права, теперь я это признаю!» проговорил он с расширенными от страха глазами. «Этот человек – опасный и хитрый охотник за привидениями! Если бы я не был призраком, я бы сейчас в штаны напрудил!» «Ха-ха! Очень остроумно!» Буркнула Фани, но вынуждена была признать, что действительно ошиблась насчет этого антиквара. Тем не менее, она предприняла последнюю попытку установить контакт и обратилась к нему в последний раз. — Эй, мистер Пинихолт! Не знаю, слышите ли вы меня, но я бы посоветовала вам поменять рацион. Соленая и жирная пища вас до добра не доведет. — Он тебя не слышит! — пропел Аластер. «Может и нет, но кто знает. Вдруг мое послание проникнет в его подсознание», — предположила Фанни. Но мистер Пеннихолд в этот момент взял пол стаканчик колы со своего подноса и в несколько глотков осушил его почти до дна. Фанни грустно вздохнула, потом посмотрела на вокзальные часы. «О, какая жалость!» «Уже почти восемь. Нам пора идти. До свидания, мистер Пинихолд. Вежливо попрощалась она, но ее знакомый только тихонько рыгнул в ответ. Фанни с Алластером поспешили к четвертой железнодорожной платформе. «Но что это?» На мгновение Фанни показалось, что у киоска с галстуками мелькнул призрак-висельник. Она моргнула, помотала головой. Но теперь на том же самом месте Стояла дама с таксой на поводке. Должно быть, Фанни просто показалось, но все равно было не по себе. Когда они добрались до нужной платформы, поезд был уже подан. Состав был довольно стареньким, ржавым, и дверцы вагонов казались какими-то потрепанными. И все равно Фанни радовалась, что они без суеты нашли свой поезд. «Давай подождем, пока все войдут», — предложила она Алластеру. Тогда сквозь нас не будут бегать. Тот не возражал. И в поезд они в итоге вплыли, когда двери уже закрывались. Поскольку это был ночной поезд, в нем не было больших багажных отделений, а были только закрытые купе с двумя откидными полками на стенах и тремя сиденьями в ряд у одной стены и тремя у другой. Фанни и Аластер медленно двигались по коридору, пока не обнаружили купе, которая занимала только одна дама. Мальчик-призрак влетел через стеклянную дверь и приземлился на свободное место у окна, прямо напротив путешественницы. Фанни последовала за ним, но сесть не решалась. «А если на следующей станции зайдут еще люди?» «И что будет?» Ну, они же, получается, сядут прямо на нас!» Фанни содрогнулась, От одной мысли о такой незавидной участи. Я лучше на багажную полку влезу, там спокойнее будет. Я, пожалуй, тоже так сделаю. Согласился Аластер и тут же взлетел на багажную полку. Естественно, он выбрал ту полку, на которой чемодана не было. Элеонора Уинтерпик. Прочла Фани на маленькой табличке, прикрепленной к старому кожаному чемодану. Она свесилась вниз, внимательно разглядывая попутчицу. Ей, казалось, было столько же лет, сколько маме Фанни, только женщина была примерно на две головы ниже и слегка полнее. У нее были мягкие каштановые кудри и милые ямочки на щеках. Она вязала красно-зеленую шаль. Фанни попутчица сразу очень понравилась. «Знаешь, а я, пожалуй, посижу все-таки немного здесь, внизу». — сказала Фанни, — так как засовывать в чужой чемодан голову или ноги у нее особого желания не было. — А если кто-то еще зайдет, тогда уже заберусь выше. Поезд выехал с вокзала, неторопливо покачиваясь. Вот уже и Лондон остался позади. После того, как они проехали четыре станции, а к ним в купе так никто и не подсел, Аластер тоже спустился с багажной полки, сел напротив Фанни, и предложил ей сыграть в морской бой. С громким воплем тогда он вытащил из под рубашки две маленькие серые коробочки. Когда Фани открыла одну из них, то обнаружила в ней игровое поле с несколькими десятками небольших высеченных отверстий. Но где ты это взял? Спросила она, рассматривая вставные фигурки с черепами на верхушке. С призрачной фабрики, ответил Аластер. Ходи первой только чур не подглядывать, договорились. Они сыграли семь партий подряд. Затем ребята отложили игру и немного поболтали, рассказали друг другу парочку анекдотов, а потом Аластер убедил Фанни сыграть еще один раунд, хотя играть ей уже давно расхотелось. У нее было ощущение, что Аластер подсматривает, несмотря на то, что сам же просил ее этого не делать. Но как бы там ни было, он до сих пор выигрывал все раунды. «С-3!» Мальчик-призрак перестрелял уже почти все ее корабли. «Вот и в этот раз...» «Убил!» — мрачно выдавила Фанни. Она покосилась на свои наручные часы. Близилась полночь. «Б-6!» Сделала она следующий ход, не особо надеясь, что попадет в цель. Она уже готовилась к очередной насмешке Алстера, но этого не произошло. Зато произошли две другие вещи. Во-первых, ее тело вдруг начало светиться, как один из рождественских фонариков, которые ее мама когда-то раздавала гостям в канун праздника. А во-вторых, одновременно с этой внезапной вспышкой маленькая миссис Уинтерпик подскочила на месте и тонко вскрикнула. «Надо же! Сразу двое!» Зволнованно пробормотала она, переводя взгляд с Алла на стороны Фани. У нее были очень умные, маленькие глазки. Фанни внимательно оглядела себя, а потом посмотрела на Алластера, который теперь тоже весь сиял ярко-оранжевым светом. «А я так и знала, что тут кто-то спрятался!» Задорно подмигнула миссис Уинтерпик. «Чутье у меня на призраков, понимаете?» «Но я не ожидала, что вас тут будет двое!» Она звонко рассмеялась. «Вы пара?» полюбопытствовала она. «Что? Нет!» воскликнула Фанни. «Мы... мы просто друзья!» «Вот как!» Миссис Уинтерпик удивленно моргнула, будто не поверила им. «Мы из Лондона. Сейчас едем в ньютон Эббот. Начал объяснять Аластер, но слово «охотливая попутчица» перебила его. «В ньютон Эббот? Как интересно! Счастливцы!» Я тоже туда еду. Жаль, отпуск у меня всего неделю. А я еще собиралась пробежаться по антикварным лавкам, понимаете ли. Женщина оживленно болтала и продолжала вязать на спицах, но при этом совсем не смотрела на свое изделие. Спицы постукивали друг о друга, а она трещала безумолку. Да чего же приятно познакомиться с вами. Сама я живу в старом пригороде Лондона. Там всегда водились призраки, Но вот шесть лет назад меня, к сожалению, покинул последний из них. Миссис Уинтерпик грустно вздохнула. Мистер Картридж, старый полтергейст. Но, кстати, нельзя сказать, чтобы он так уж сильно буянил. А потом, представляете, он влюбился в одну очень хорошенькую леди-призрака. Родом она была из Ливерпуля, а жила в старой табакерке. Тут женщина снова... Глубоко вздохнула. «Нет-нет, я ни в коем случае не хочу жаловаться. Должно быть, мистер Картридж сейчас невероятно счастлив. Мне просто очень не хватает компании». Она перерезала красную нитку маленькими ножницами и переключилась на клубок зеленой пряжи. «Пожалуй, это как раз то, что нужно мистеру Тремблу!» Воскликнула Фанни, невероятно довольная, что наконец-то Смогла найти кого-то настолько идеально подходящего для пугливого фантома. «Мы из агентства призраков в Нотинг Хилле, взволнованно начала объяснять она. «И если вам нужен новый призрак для своего дома, позвоните Харриет Пиквик. Она работает в антикварной лавке Пандора на Портабелла Роуд и сможет помочь вам». Миссис Уинтерпик, казалось, тоже пришла в восторг. «Агентство призраков?» «Никогда о таком не слышала. Как же это интересно! Расскажите, пожалуйста, поподробнее». Фанни с удовольствием рассказала ей об агентстве, о Харьет и беспокойном призраке по имени мистер Трембл. Полночь миновала незаметно, и ровно в час ночи тело Фанни перестало светиться. Миссис Уинтерпик сразу заметно погрустнела. «Жаль, что мало поболтали!» — крикнула она, Будто Фанни и Алластер в одночасье лишились слуха. «Но я была очень рада знакомству с вами! И с агентством Пиквик я непременно скоро свяжусь!» Женщина улыбнулась, затем забралась на верхнюю откидную полку. «Я погашу свет, если вы не возражаете!» С этими словами она закрыла глаза. Алластер снова залез на багажную полку. Фанни последовала его примеру. Жаль, что она не успела попросить миссис Уинтерпик откинуть вторую полку или хотя бы убрать ее чемодан из багажного отсека. Фани, конечно, не чувствовала чемодана, и он ей не то чтобы мешал, просто странное это было ощущение — спать с ногами в чужой сумке. Впрочем, ей не спалось совсем. Алластер уже через десять минут захрапел, как морж, а Фани все ворочилась с боку на бок и уснуть ей никак не удавалось не только из-за храпа мальчика-призрака. Она очень переживала, что же принесет ей завтрашний день. Неужели на празднике я действительно смогу узнать правду о своих родителях? Но как найти того, кто подсунул мне под дверь то послание? Я же не могу спрашивать каждого гостя, не он ли это отправил. Наверное, это был сам сэр Пакстон Блейк. Ох, я надеюсь, это была не ловушка. Только через несколько часов Фанни наконец смогла заснуть. Утром она проснулась от громкого свиста, совсем не чувствуя, что ей удалось как следует выспаться. В купе падал яркий свет. Ньютон Небот, конечная! Пожалуйста, выйдите из вагона! Гремела из динамиков в коридоре вагона. Миссис Уинтерпик уже стояла с чемоданом в дверях. «До свидания!» Приветливо крикнула она в купе. «Желаю вам приятного отдыха! Я обязательно свяжусь с вами!» Она помахала рукой на прощание и энергично зашагала к выходу. Аластер потер глаза. «Приехали уже?» Сонно спросил он. «Да, похоже на то!» Аластер выпрямился и потянулся, похожий на медвежонка, который пробуждался после долгой зимней спячки. Вместе с Фанни он выплыл на платформу, а оттуда через здание вокзала в маленький городок в Ньютон Эбботе была небольшая, но очень уютная рыночная площадь с четырехугольной часовой башней в центре. Все здесь казалось таким маленьким и спокойным, совсем не таким, как в Лондоне. Фанни проплывала мимо симпатичных кафе, как вдруг до нее донесся чей-то голос: "Наконец-то все готово, мост спасет нас". От испуга девочка зашаталась, потеряла высоту и пролетела прямо сквозь рекламный щит. Она беспокойно огляделась по сторонам, но не могла понять, кто же это говорил. Больше половины столиков летнего кафе на рыночной площади были заняты. Люди смеялись, что-то с жаром обсуждали. И Фани невольно удивилась, как она вообще смогла расслышать эти слова во всем этом гуле. «Мост спасет нас». Тело Фани напряглось. Эти слова напугали ее, совсем как на кухне Харриет во время сеанса с Оливией. И вновь ей показалось, что это загадочное послание было предназначено только ей одной. Будто кто-то хотел что-то сказать именно ей. Но что означало это послание? О каком масте шла речь? «Фани!» — окликнул ее Аластер, проплывая мимо сувенирного магазинчика. У него, судя по всему, было прекраснейшее настроение, и Фанни решила пока не спрашивать его про мост. Мальчик-призрак радостно предложил ей лететь прямо в Дартмур. Казалось, ему не терпелось скорее показать Фанни свой старый дом. Однако сама Фанни уже не была уверена, что запланированная экскурсия по городу была хорошей идеей. После этого зловещего послания ей казалось, что она совсем не будет наслаждаться прогулкой. Но вся же девочка согласилась с Аластером. По пути мальчик-призрак неоднократно жаловался, потому что Фанни летела очень медленно. Но она все никак не могла ускориться, не могла сосредоточиться. Мысли то и дело путались. В лучах солнца они пересекли травянистые и вересковые пустоши. Выветренные скалы и реки с полуразрушенными каменными мостами. Около полудня друзья остановились у небольшого стада дико пасущихся пони. На лугах в Дартморе лошади были почти повсюду. Фанни хотела подремать под кустом боярышника, чтобы не являться на бал призраков, уставшей и разбитой. Но, конечно, ей это не удалось. «Мост спасет нас!» снова и снова звенело в ее голове. Но Аластер, вероятно, к счастью, совсем не замечал ее волнений. Фанни казалось, что день тянется бесконечно долго. Холмы, и еще раз холмы, каменные мосты. И вот, наконец, поросшим хом лес с корявыми дубами, в котором Аластер часто гулял со своей семьей, когда был жив. А около девятнадцати часов они не спеша отправились к самому замку. Фани очень нервничала, так что у нее тряслись руки. И это, конечно, совсем не облегчало полет. Замок Блейков находился недалеко от Дартмура, небольшого местечка у болота. Чуть погодя, они вышли на широкую аллею, ведущую к высоким входным воротам в серый замок. По обеим сторонам были высажены кривые дубы. К этому времени стало довольно прохладно. Небо заволокли темные тучи, и между кустами в огромном саду, словно хищники, поползли густые клубы тумана. Фанни замерла. «Алластер, ты же останешься со мной, правда?» Неестественно громко крикнула она. «Не бросишь меня тут одну?» «Конечно, не брошу», — заверил девочку Аластер и ободряюще сжал ее руку. «Обещаю, что не отойду от тебя». «Добрый вечер!» Вдруг вежливо поздоровался высокий джентльмен, бесшумно подошедший к ним по гравийной дорожке. Под руку с ним шла девушка в великолепном жемчужно-белом свадебном платье. На голове у нее была украшенная цветами изящная вуаль. И всего одна мелочь портила прекрасную картину. Из-под вуали вместо милого личика выглядывал череп с пустыми глазницами. — Доброго вечера вам! — прогудела из черепа, а потом пара скрылась. Фани невольно задумалась, сколько еще таких жутких созданий будет на празднике среди гостей. Снова вспомнились призрак-висельник и человек, похожий на ворона, но отступать было уже слишком поздно, и она поплыла к замку вместе с Аластером, чувствуя, как ее тело отяжелело. Глава пятнадцатая «Приглашение, пожалуйста!» У ворот замка их встретил призрак в военной униформе. Он надменно смотрел на ребят. «Зачем это?» Недоуменно пробормотал Аластер. «А затем, что это закрытый вечер, а не деревенский праздник, молодой человек!» Снисходительно усмехнулся страж, и его заостренный орлиный нос дернулся. «Вход только по пригласительным билетам!» Такова инструкция лично от сэра Пакстона Блейка. «Ты что, не взял с собой пригласительные?» — шепотом спросила Фанни. «Нет, конечно», — фыркнул Аластер. «Я ж не знал, что они понадобятся. Так и остались лежать в моем сундучке». Тут он снова оглянулся к охраннику. «Знаете», — сказал он и гордо выпятил подбородок. «А ведь мы могли бы просто...» Перелезть через кирпичную стену где-нибудь вон там сбоку и вы бы нас даже не заметили. Может и могли бы. Невозмутимо отозвался призрак. Но я ведь вас уже заметил, парнишка. Так что теперь вы сюда без приглашения не войдете. И баста. Аластер возмущенно фыркнул и уже хотел сказать что-то, но тут его опередила Фанни. Это же Аластер Блейк. Он прямой потомок. «Виновника торжества!» «Может быть, вы поговорите с сэром Пакстоном, и он разрешит нам пройти без приглашений?» «Это было бы очень любезно с вашей стороны!» Она изобразила свою самую очаровательную улыбку. Угрюмый охранник посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Алластера и снова на нее. «Эй, Теобальд!» Вдруг рявкнул он, да так громко, что Фани вся сжалась от страха. Тут появился призрак в шлеме с большим красным пером. Что опять? Послышался его глухой голос. Да вот пришли какие-то без приглашения, кивнул в сторону гостей страж. Спроси Пакстона, можно ли пропустить Аластера Блейка и его спутницу без формальностей. Меня зовут Фанни Джонс, поспешно добавила девочка, но призрак в шлеме уже исчез за поворотом, а страж бесцеремонно отодвинул ее и Алластера в сторону, чтобы они не загораживали проход для прибывающих гостей. Мимо прошла группа мужчин в огромных шляпах с пышными перьями, что делало их похожими на трех мушкетеров. За ними шла женщина в блестящем платье и с высокой сложной прической. Потом появился жуткий призрак утопленника к его мокрой одежде все еще липли водоросли как ты мог оставить приглашение в сундуке возмущалась фанни не слишком умно с твоей стороны а если джим их найдет да пусть только посмеет сунуться к моему сундуку тут снова появился призрак с красным пером этих можно пропустить прогремел он и страж ворот натянуто улыбнувшись поманил к себе фанни и алластера Девочка выдохнула с облегчением. Вместе они проплыли сквозь ворота замка и оказались в просторном длинном вестибюле. Нижняя половина стен была сделана из грубо обтесанного камня, а верхнюю украшали зелено-золотые обои. С потолка свисали хрустальные люстры. Слева располагалась дверь цвета орехового дерева. А в конце коридора Ани заметила широкую каменную лестницу. «Ого! Здесь все гораздо богаче, чем я себе представляла!» Восторженно прошептала Фанни. «Это только вестибюль. Ты еще не видела залы!» Снисходительно заметил Аластер. Фанни как раз хотела спросить, что, собственно, такое вестибюль, когда на лестничной площадке появился мужчина в широкой шляпе с перьями, точь-в-точь, -точь, как у мушкетеров, которых они видели во дворе. Он так величаво и гордо выступал по каменной лестнице, что Фани предположила, что это должно быть и есть предок Алластера. Он был одет во все черное. Брюки с большим поясом доходили ему до колен, а воротник Камзола был слегка потрепан. Выглядел он довольно зловеще, и Фани сначала даже стала не по себе. Но вот на его лице появилась улыбка, блеск которой, казалось, Мог затмить даже самую яркую люстру. «Аластер, дорогой!» Радостно воскликнул он и, широко раскинув руки, поспешил навстречу своему потомку. «Как приятно, наконец, снова тебя увидеть!» «Да, мы очень давно не виделись». Аластер слабо улыбнулся. «Позвольте представить вам. Я знаю, знаю, кто эта юная леди!» Нетерпеливо перебил его сэр Пакстон. Конечно же, это мисс Фанни Пиквик. Я столько слышала вас. Он внимательно оглядел гостью с головы до ног, а затем нежно поцеловал ее руку. Я Фанни Джонс, поправила девочка. Сердечно поздравляю вас с днем рождения, сэр. О нет, нет! Пакстон поднял руки, будто хотел защититься. «Все поздравления в честь моего четырехсотлетия принимаются ровно в полночь, пояснил он. Тут его отвлекло появление двух монахов в длинных черных плащах, которые, пошатываясь, шли по коридору. Пакстон радушно поприветствовал новых гостей и указал им на второй этаж, в некий мужской салон. «Разве мы не в большой столовой будем праздновать?» Разочарованно спросил Алластер. «Разумеется, в столовой, мальчик мой!» Заверил его Пакстон, широко улыбаясь. «Но я решил, что было бы неплохо, если леди и джентльмены поболтают сперва в отдельных салонах!» Он галантно протянул Фанни руку. «Если позволите, мисс Фанни Джонс, я провожу вас в женский салон!» «Насколько я знаю...» «Да мы уже вовсю там веселятся!» Аластер и Фанни быстро переглянулись. «На самом деле мы... мы не хотели бы разделяться!» Проговорил Аластер. «Потому что...» Пакстон издал сдавленный смешок. Похоже, мой юный потомок боится за вас, дорогая мисс Фанни!» Он озорно подмигнул девочке, а затем обратился к Алластеру. «Тебе не нужно беспокоиться о своей подруге. Дамы хорошо о ней позаботятся, а с нами ей будет скучно. Все эти разговоры о политике призраков, это ведь совсем не для юных леди». Фанни, напротив бы, послушала с большим удовольствием о политике призраков. А вот при мысли о том, что ей предстоит остаться наедине с толпой призрачных дам, которые, вероятно, уже слегка навеселе. Она не на шутку запаниковала. Фанни очень не хотела расставаться с Аластером, однако сэр Пакстон не желал слышать возражений. Сначала он оставил Аластера у дверей мужского салона. Затем повел Фанни дальше по коридору. Она оглянулась через плечо и заметила, что в глазах Алластера мелькнуло беспокойство. Ее паника... Возросла с удвоенной силой. «Ах, история повторяется. Мой потомок очень искренне привязывается к живым девушкам», заметил сэр Пакстон, когда Алластер наконец исчез за дверью в мужской салон. «С Пандорой было все то же самое». Фанни подняла глаза. «Вы имеете в виду Пандору Пиквик?» пробормотала она. Что-то она не припоминала, чтобы Аластер при ней упоминал бабушку. Но сэр Пакстон утвердительно кивнул. «После того, как Аластер научил Пандору видеть призраков при свете дня, они стали практически неразлучны», — сказал он. Фанни чуть не задохнулась. «Выходит, эта Пандора была той первой ученицей Алластера? Но почему он не хотел о ней рассказывать?» «Значит, Пандора...» «Видела призраков в течение дня совсем как я?» Рассеянно пробормотала Фанни, все еще отказываясь верить в услышанное. Пакстон снова кивнул. «О да, она была очень одаренной. С десяти лет она начала слышать призраков среди дня. А потом со временем научилась видеть нас». Он нахмурился. «Вы себе не представляете, какие розыгрыши!» Устраивали Аластер и Пандора. Ее родителям приходилось постоянно нанимать новых служащих, потому что ни одна экономка, ни одна кухарка не могла продержаться у них дома больше двух недель. О домашних учителях Пандоры и речи не идет. Фанни нахмурилась. Судя по всему, Пандора и Аластер отлично проводили время вместе. Так почему мальчик-призрак? Никогда и ничего ей об этом не рассказывал. Сэр Пакстон вдруг остановился. «Скажите-ка, Фанни, вы ведь не будете возражать, если я проведу вам небольшую экскурсию по замку, а затем уже передам вас дамам из салона?» Предложил он. «В конце концов, замок Блейков это и ваше родовое поместье». «Вы должны увидеть его!» «Строго говоря, это не совсем так. Я же не прямой ваш потомок. Меня удочерили», — проговорила Фанни с легким беспокойством. Но сэр Пакстон либо не услышал ее замечания, либо решил, что это не так уж и важно. Только улыбка его стала еще шире. «Прошу, составьте мне компанию», — просто сказал он. Опираясь на руку Пакстона, Фанни поднялась по лестнице на следующий этаж. Она так увлеченно рассматривала картины в золотых рамах, которыми были увешаны стены лестничной клетки, что не заметила, как к ним приближается незнакомый мужчина. «Осторожнее!» Пакстон тут же мягко отодвинул ее в сторону. Оказывается, навстречу им спускался вовсе не призрак, а вполне себе живой человек, в джинсах, футболке и с ярко-синей бейсболкой на голове. «Это... это нынешний владелец замка?» — спросила Фанни и тут же пожалела о своем вопросе, потому что с лица Пакстона мгновенно сползла приветливая улыбка. «Ой, простите, пожалуйста, я... я сказала что-то не то?» — испуганно пробормотала она. Не хотелось бы злить огорчать Пакстона. Алластер ведь ей рассказывал, каким неприятным бывал зачастую его предок. Хотя до сих пор Пакстон Блейк казался довольно обаятельным, но Фанни была на чеку. Кто знал, вдруг его настроение в следующий миг резко переменится. «О, нет-нет-нет, моя дорогая!» Пакстон беспечно махнул рукой и успокоился. «Прошу, не волнуйтесь. Просто, видите ли, поскольку этот замок построил я, то я до сих пор считаю себя его владельцем. А все люди, которые здесь периодически появляются, для меня просто незваные гости, если вы понимаете, о чем я». Фанни кивнула. Ее радовало, что у Пакстона снова улучшилось настроение. «Сколько тут уже было этих гостей!» Продолжал между тем Пакстон. «Вот на этот раз тут хозяйничает теннисист!» Последнее слово он выплюнул с особым пренебрежением. Они уже были на верхней ступеньке лестницы и вышли в узкий коридор, стены которого были оклеены тонкими, бордовыми, шелковыми обоями. Здесь тоже висели масляные картины, а между ними золотые настенные бра, излучавший теплый мягкий свет. «К счастью, замок был частично сохранен. Гостям сейчас разрешено модернизировать только западное крыло», — пояснил Пакстон. «Скоро вы сами увидите, что и большая столовая, в которой мы соберемся для празднования, выглядит так же, как в то время, когда ее обустраивал я». «Строго говоря, Этот стиль уже в мое время считался довольно старомодным. Пакстон очень сокрушался, что историческая часть здания открыта для посещения туристов. «Представляете, сотни чужаков каждый день толпятся в моих комнатах!» — восклицал он. «Это же просто позор! Но что же поделать? Видимо, это очень прибыльный источник доходов для гостей». Без него они не могут себе позволить содержание этого замка. Призрак пренебрежительно скривился. Вот и с родителями Пандоры было так же. О, смотрите, вот и она сама. Пакстон остановился возле оконной ниши, задернутой тяжелыми бархатными шторами, и указал на портрет девочки-подростка. «Вот она!» «Пандора Пиквик, урожденная Блейк!» Объявил он с почти отеческой гордостью в голосе. На портрете Пандоре было примерно столько же лет, сколько сейчас было Фанни. У нее были длинные светлые косы, любопытный взгляд, а нос и щеки все испещрены мелкими веснушками. Свою приемную бабушку Фанни знала по фотографиям, которые мама хранила дома и по фотографии, что висела в антикварной лавке Хариет. Но детской фотографии Пандоры она до сих пор не видела. «Значит, Пандора росла здесь, в этом замке?» – спросила она. Пакстон снова нахмурился и наморщил нос. «Да, до 12 лет», – ответил он. «К тому моменту ее родители...» Уже не могли содержать замок, и им пришлось продать его. Они взяли часть мебели. Это и стало началом антикварного магазина в Нотинг-Хилле. Мужчина неодобрительно покачал головой. «Вы мне простите мое мрачное настроение, мисс Фанни. Просто меня до сих пор безмерно печалит тот факт, что мой замок таким вот образом попал в чужие руки. Это очень больно». Тем более я уже очень давно живу тут один. Аластер предпочел покинуть родовое гнездо и решил сопровождать семью Пандоры. Тут он поджал губы. В этот момент Пакстон казался бесконечно несчастным и расстроенным. Но и это длилось недолго. Он подошел к портрету Пандоры и внимательно посмотрел на изображенную на холсте девочку. Затем вскинул брови и перевел взгляд с картины на Фанни и снова на картину. «А вы очень похожи!» проговорил наконец он. «Посмотрите-ка сами, мисс Фанни! У Пандоры небольшая горбинка на носу, как и у вас!» Фанни тоже перевела взгляд на веснушчатое лицо нарисованной девочки. «А ведь Пакстон был прав!» Горбинка на переносице у Пандоры и горбинка у нее самой были идентичны и кончик носа у обеих чуть вздернут. Но ведь это могло быть обычным совпадением, верно? Фанни почувствовала, что ей стало одновременно жарко и холодно. «Так жаль, что Пандора не смогла остаться в замке», — сетовал тем временем Пакстон. «А ведь ее трое детей тоже могли бы жить здесь, в этом чудесном замке с большим садом». Он посмотрел в окно. «Трое?» «Нет, постойте, вы ошибаетесь!» Сказала Фанни. «У Пандоры было только двое детей, моя мама и тетя Харьет!» Мягко улыбнувшись, Пакстон снова обернулся. Он внимательно посмотрел на Фанни, и от его взгляда девочке почему-то стало не по себе. «Боюсь, это вы ошибаетесь, моя дорогая!» Теперь его улыбка казалась почти снисходительной. У Пандоры было трое детей. Три дочери, если быть точным. Поскольку она мой прямой потомок, я, конечно, следил за ее жизнью и карьерой с большим интересом. Фани стала не по себе. Что это должно означать? Трое детей? Значит, в ее семье были еще и другие секреты, кроме того, что касалось ее настоящих родителей? У нее была еще одна тетя, о которой мама и Хариет ей почему-то никогда не рассказывали? Фани как раз хотела спросить у сэра Пакстона о третьем ребенке Пандоры, но вдруг в коридоре их кто-то окликнул. "Пакстан, дорогой, что это за дивное создание ты к нам привел?» По коридору им навстречу плыла элегантно одетая женщина. Она ласково, точно маленькая кошечка, прижалась к виновнику торжества и с любопытством посмотрела на Фанни. У нее были огромные яркие глаза, на ней было блестящее платье с бахромой на юбке. Похожий наряд надевала мама Фанни на прошлую масленицу. Черные волосы женщины-призрака были уложены в сложную прическу. А поверх нее незнакомка носила еще и повязку, украшенную большой сверкающей брошью-бабочкой. «Джессика!» — радостно улыбнулся Пакстон. «Знакомьтесь, леди, это Джессика Миллер, а это Фанни Джонс, на данный момент последняя из моих прямых потомков». «Добрый вечер, миссис Миллер!» Вежливо поздоровалась Фанни, не решаясь возразить, что вообще-то никак не связано с родом Блейков. «О, Бога ради!» — воскликнула дама. «Зови меня просто Джессика!» «Мне, конечно, уже больше сотни лет, и я мертва, но я по-прежнему чувствую себя очень молодой, чтобы звать меня миссис Миллер!» Она озорно улыбнулась, а затем повернулась к сэру Пакстону. «Пакстон, дорогой!» Снова обратилась к нему дама. «Пожалуй, ты уже слишком утомил девушку своими историями. Отчего ты сразу не привел ее к нам в салон?» «Наше торжество уже и так подходит к концу, а для Фанни праздник еще даже не начался!» Она схватила Фанни за руку. «Ну вот что, милая, я прямо сейчас заберу тебя к нам. Увидимся позже, Пакстон!» Джессика уже потащила Фанни дальше по коридору. И Таня осмелилась возражать, но несколько напряглась, потому что ей не терпелось задать несколько вопросов Пакстону. В частности, о загадочной третьей дочке Пандоры. Хотелось надеяться, что у нее еще будет возможность поговорить с ним. «Конечно, с превеликим удовольствием!» — крикнул им вслед владелец замка. «Дамы сейчас праснуют в желтой комнате!» «К слову, это была любимая комната вашей матери, мисс Фанни!» Фанни резко остановилась и оглянулась. Она пыталась понять, что же выражает, лицо сэра Пакстона. Но Джессика продолжала энергично подталкивать ее к лестнице. Ей же не показалось. Он действительно только что сказал, любимая комната вашей матери. Матери Фанни, Но ее мама вряд ли бывала в этом замке. Или все-таки бывала. Девочка была так смущена, что даже не сопротивлялась, когда Джессика уводила ее все дальше. Вскоре они вплыли сквозь творчатые двери в женский салон. Здесь гремела громкая музыка, слышались веселые голоса и задорный смех. Дюжина дам-призраков парила над мягкой мебелью. Другие лихо отплясывали в центре зала под странную, квакающую песню, несущуюся из пыльно-серого призрачного граммофона. Но Фанни почти ничего вокруг не замечала. «Любимая комната вашей матери», — звенело у нее в голове. Что он имел в виду? Кого он имел в виду? Неужели Пандору? Он хотел сказать, что именно Пандора была ее настоящей матерью. Тогда, значит, ее мама и Хариет на самом деле были ее сестрами? Нет, в это было невозможно поверить. Но сложно было трактовать. Смысл слов сэра Пакстона как-то иначе. Значит, третьей дочерью Пандоры была она сама? Фанни? Или Пакстон ее просто дурачил? Вел какую-то свою игру? Фанни не совсем это понимала. Она не знала, чего еще ожидать от виновника торжества. Фанни напряженно потерла лоб. Мысли в голове кружились быстрее, чем танцующие призраки. «Ура!» — воскликнула Джессика и вручила Фанни бокал с какой-то бесцветной жидкостью. «Давай-ка выпьем за мост!» — предложила она, перекрикивая шум. «За что?» — в ужасе спросила Фанни. Однако вместо ответа Джессика издала радостный вопль и закружилась в бешеном танце. Бахрома на ее длинной юбке развивалась по воздуху. «Опять мост! Они помешались тут все, что ли?» — подумала Фанни. В салоне она чувствовала себя не в своей тарелке. Ошеломленная она наблюдала, как невеста-скелет, с которой они встретились у замка, бросила через плечо увядший букет цветов в шумящую толпу, и его поймала призрачная дама в платье с оборками. «Ох, надо же! И вы здесь!» Послышался рядом тоненький голосок. Словно в трансе, Фанни повернула голову и не сразу узнала лицо подошедшей к ней женщины. Это была та самая призрачная леди, с которой они с Аластером познакомились в Букингемском дворце. Дама сверкала чуть кривыми зубами и смотрела на Фанни. — Добрый вечер! — пробормотала девочка и неожиданно поняла, что совсем забыла имя этой женщины. «Это же я, леди Кэтрин Дэшвуд!» К счастью, призрачная дама сама напомнила ей свое имя. «Я так рада снова вас видеть!» Улыбнулась она и сделала глоток из своего бокала. «Все так захватывающе, правда? До сих пор не верится, что мы наконец-то приблизились к нашей цели! Как вы думаете, сегодня все пройдет гладко и без затруднений?» «Я... я не знаю...» Фанни пожала плечами и недоуменно посмотрела на леди Кэтрин. «О чем вы, собственно, говорите?» «О, не прибедняйтесь, вы прекрасно все понимаете!» Леди заговорчески ей подмигнула. «Разумеется, я говорю про мост! Так как вы думаете, все получится?» «И это про мост!» У Фанни слегка начала кружиться голова. «Да что за мост?» Совершенно сбитая с толку, спросила она. Леди с недоумением посмотрела на нее, а потом вдруг звонко расхохоталась. «А вам почти удалось меня подловить!» Еле выговорила она. «Что такое мост? Я не верю, что вы это всерьез. У вас, оказывается, отменное чувство юмора, юная леди!» «Но я действительно...» Пыталась объяснить Фанни. Но тут раздался противный скрежет граммофонной иглы. Это в салон зашел слуга в зеленой ливрее и резко снял с граммофона пластинку. «Пора, дорогие дамы, пора!» – позвал он. «Сэр Пакстон просит всех спускаться в большую столовую. Пожалуйста, обращайте внимание на свои билеты. И приятного всем аппетита!» Едва он умолк, по салону пробежали шорохи. «Начинается!» Восторженно прошептала леди Кэтрин. Хлопнула в ладоши и нырнула в стену следом за другими дамами. Глава шестнадцатая На мгновение Фанни оцепенела, но потом поспешила за остальными призраками. В коридоре перед салоном, где уже толпились взбудораженные гости, теперь было совсем темно. «Неудивительно», — подумала Фанни. Ведь было уже очень поздно, а нынешние владельцы замка в эту часть здания не заходили. Толпа медленно следовала к вестибюлю. За ними плыла и Фанни. Сквозь свинцовые оконные стекла в коридоры падал лунный свет, и от него на полу и стенах появлялись серебристые ромбики. Столовая же, судя по всему, располагалась за той дверью цвета орехового дерева на которую Фанни еще при входе в замок обратила внимание. Именно туда сейчас пробирались призраки. И только один задержался у изголовья мраморной лестницы, словно специально ждал ее. Подплыв ближе, Фанни узнала Алластера. «Все хорошо?» — спросил он. «Выглядишь паршиво. Я даже в темноте это вижу». «Ничего в целом, порядок», — отозвалась Фанни. Хотя не совсем порядок. Аластер, слушай. — Нет, ты послушай, — перебил ее мальчик-призрак. — Извини, но давай я все-таки первый расскажу. Тут такие новости! Закачаешься просто! Громила с моста здесь! — Громила с моста? — обескураженно повторила Фанни. Столько новой информации. Она уже просто не помещалась у девочки в голове. «Да, и не только он. Еще тот парень в зеленом дождевике, что в последнее время у антикварной лавки отирался. И бородач в кольчуге тоже. Я видел их в мужском салоне». «Ты с ними говорил?» — поинтересовалась Фанни. «Нет, не получилось. Меня там один дедуля заболтал чуть ли не до потери сознания. Лорд Гельдерман, кажется, так он представился. Не суть важно. «Гораздо важнее, что здесь вдруг объявились наши шпионы. Получается, они друзья Пакстона». «То есть он специально их нанял, чтобы они защищали нас до праздника?» Аластер пожал плечами. «Не знаю. На старика Пакстона это не очень-то похоже. Не припомню, чтобы он добровольно делал кому-то что-то хорошее». «Не понимаю, чего ты на него так злишься?» парировала Фанни. «До сих пор он казался...» «Господа!» Вмешался вдруг слуга в зеленые ливреи, который ждал их у створчатых дверей в большую столовую. Лунный свет падал на его бледное лицо. «Скоро подадут еду!» «Уже идем! Минутку, пожалуйста!» Откликнулась Фанни и снова серьезно посмотрела на Алластера. В горле у нее внезапно пересохло, будто она съела песок или пыль перед ужином у призраков. «Ты знал Пандору-пиквик, Аластер? И без того большие глаза Алластера тут же еще больше округлились. Он ничего не ответил, но его взгляд говорил красноречивее всех слов. «И она... моя мама так...» Еле выдавила Фанни. «Фанни, я... Пандора Пиквик! Моя настоящая мать?» Настойчиво повторила Фанни. Она должна была все выяснить, убедиться в своих догадках. Алластер сделал глубокий вдох. «Да», — наконец ответил он. «Но ты не должна была этого узнать вот так. Это же Пакстон тебе все выложил, да? Этот... Значит, Пандора моя мать?» «Но почему вы все столько времени скрывали это от меня?» У Фани закружилась голова, и она, чтобы не упасть, хотела схватиться за перила, но сразу вспомнила, что не может касаться материальных объектов. «Это все очень сложно. Все гораздо сложнее, чем тебе сейчас кажется», — пытался объяснить Аллестер. «Никто не хотел тебя ранить, Фанни, клянусь. Думаю, тебе лучше поговорить об этом с Харриет, когда мы вернемся домой. Только спокойно, хорошо?» «Господа!» Слуги леврее явно надоело ждать. «Все проголодались, пора садиться за стол. Проходите уже, пожалуйста, в зал, не задерживайте остальных!» Фанни сердито посмотрела на Алластера, потом поплелась вниз по лестнице и направилась к большой двери в столовую где их ждал слуга. «Пожалуйста, внимательнее, мисс! Слева тут червоточина!» Проскрипел чей-то голос над ее ухом. Едва она переступила порог столовой. Она вздрогнула от неожиданности и осторожно подняла голову. Это был их старый знакомый страж. С ним же был и рыцарь в шлеме с красным пером. — Ее, конечно, тщательно обезопасили, — продолжал он монотонно бубнить. — Но вам все равно следует... — Не извольте беспокоиться, — перебил его Аластер, уже догнавший Фанни. — Я знаю эту червоточину. Большое спасибо. Так что не надо нас поучать. — Здесь еще и червоточина? — заикаясь, пробормотала Фанни и с тревогой посмотрела на Аластера. Не многовато ли неожиданностей за последние полчаса? Она уже и так была на грани нервного срыва. А тут еще и перспектива снова столкнуться с призрачным червем нарисовалась. «Да это червоточина здесь, сколько я себя помню!» Успокоил ее Аластер. Черви оттуда еще ни разу не вылезали. Фанни покосилась в угол. Она даже не могла разглядеть дыру в полу. Только несколько серых картонных табличек, которые что-то окружали, свидетельствовали, что там действительно скрывается нечто опасное. Картонные таблички, совсем как в школе, осторожно окрашено. — Ты же сам говорил, что червоточина очень опасный. прошипела она. — Если провалишься туда, обратно уже не вернешься, разве не так? — Так, конечно так. «Но она, как видишь, в самом дальнем углу», — успокаивающе сказал Аластер. «Просто держись подальше от этого места, и ничего плохого не случится. К тому же червоточину, как видишь, оградили со всех сторон. А вот когда я жил здесь, таких мер предосторожности не принимали. Но, как видишь, я остался жив». Тут он запнулся. «То есть не совсем жив, конечно. Ты же поняла, что я имею в виду». «Мисс Фанни! Алластер, Позвал их сэр Пакстон. Он парил над большим деревянным креслом с высокой спинкой во главе самого длинного из шести обеденных столов, за которым уже расселись почти все гости. Только тут Фанни осознала, где оказалась, и у нее тут же похолодела спина. Она узнала эту комнату, длинные столы и рыцарские доспехи на стенах и этот камин, в котором сейчас потрескивал огонь, и эту огромную люстру со свечками, мерцающими голубоватым светом. Это же была та самая зала, которая привиделась ей на сеансе Харии и Оливии. Фанни старалась дышать спокойно. Что это должно было означать? Это было какое-то тайное послание? Кто-то пытался подать ей знак, предупредить? В ушах неприятно загудела, когда она вместе с Аластером медленно повернулась к сэру Пакстону. Напряжение не покидало ее. Через все тело будто прошел сильный электрический разряд. «Наконец-то, мисс Фанни!» — воскликнул виновник торжества. «Я уж боялся, вы нас оставите. Как мой почетный гость, вы непременно должны сесть рядом со мной. Прошу вас!» Пакстон указал на первый стул справа от себя. Халастер, можешь занять место рядом с Фанни. Если, конечно, не боишься, дружка». В его голосе послышалась насмешка. «В противном случае можешь сесть на другом конце стола. Кажется, рядом с лордом Гельдерманом есть одно свободное местечко». Фанни проследила взглядом за жестом сэра Пакстона и увидела седовласого призрака в блестящих, никелевых очках, который что-то жаром говорил своей соседке слева. Ее Фанни сразу узнала. Это она поймала букет невесты в женском салоне. Только сейчас ей, похоже, совсем не было весело. «О, нет-нет, все хорошо. Я сяду с Фани. заверил предка Аластер. Однако выглядел он при этом заметно напряженным. Только сейчас Фани заметила животное, которая притаилась в тени кресла сэра Пакстона. Черный волкодав с выпрямленными ушами и заостренной мордой. Его молочно-белые глаза без зрачков смотрели прямо на Алластера. Фанни сразу поняла, почему ее друг боится этого пса. Животное вело себя спокойно, но при этом напряженно. И было ощущение, что оно может в любой момент наброситься на кого-то, оскалив зубы. «Ну, наконец-то можем приступить к трапезе!» Сэр Пакстон потянулся к своему бокалу и постучал ложечкой по его верхнему краю. Звук был каким-то глуховатым, однако это, как ни странно, призвало беспечно болтающих гостей к порядку, и все тут же смолкли. Пакстон произнес короткую речь, но Фанни его почти не слышала. Она разглядывала гостей за столом, На противоположной от нее стороне, примерно по центру, сидел великан с моста, а чуть поодаль от него расположились призрак в зеленом дождевике и бородатый мужчина в кольчуге. И тут все как один подняли свои бокалы, направляя их в сторону сэра Пакстона. «Выпьем за мост!» — загремели голоса. И снова по спине Фанни пробежала дрожь. «Аластер!» — хрипло позвала она. Но мальчик-призрак, казалось, совсем ее не слышал. Он не сводил взгляда с черного волкодава у стула его предка. Аластер даже не поднял глаз, когда один из слуг подал ему тарелку с куриными бедрами. Слуг и горничных, раздававших гостям жареное мясо с тушеными овощами и картофелем, было девять или десять. Однако блюда выглядели совсем не так, как человеческая свежеприготовленная пища. Все было таким же тускло-серым, как мороженое с вокзала Паддингтона, и совсем ничем не пахло. «Печальный какой-то пир», — со вздохом подумала Фанни. Есть совершенно не хотелось. Однако остальные призраки за столом жадностью набросились на угощение точно голодные гиены. Из вежливости Фанни тоже взяла куриное бедрышко и потянулась за тем, что, как ей показалось, Было похоже на горох. Когда же она присмотрелась, странная закуска больше напомнила ей вываленный в пыли кроличий помет. «Осторожнее! Глупая ты гусыня!» Внезапно прикрикнул на кого-то сэр Пакстон. Фанни испуганно подняла голову. Как оказалось, обращался именинник к молоденькой горничной, которая случайно пролила соус на черный камзол Пакстона. Там была совсем крошечная капля. Пакстон мог бы просто спокойно убрать ее салфеткой. Но вместо этого он разразился настоящей гневной тирадой в адрес своей служанки. «Никчемное неуклюжее создание! Посмотрите, что вы наделали!» Возмущенно гудел он, указывая на небольшое пятнышко на своей одежде. «Видно, руки у вас не тем концом вставлены!» «Раз вы не можете аккуратно разложить соус по тарелкам!» Фанни была искренне жаль бедную горничную. Ее лицо стало бледнее обычного, и казалось, что она вот-вот расплачется от обиды и отчаяния. Соусник в ее руке дрожал. «Прошу прощения, сэр, я...» «Не тратьте время на болтовню!» Отрезал Пакстон. «И не стойте каменной статуей! Другие гости тоже хотят, чтобы их обслужили!» Девушка тотчас поспешила прочь, а сэр Пакстон брезгливо вытер испачканную одежду. «Вот, значит, каким он может быть», — подумала Фанни. Эта резкая вспышка гнева подтверждала слова Алластера. От любезного гостеприимного хозяина не осталось и следа. Фанни покосилась на друга, но тот как раз беседовал о чем-то с соседом по правую руку от него и, похоже, даже не заметил этого происшествия. В этот момент рядом с Фанни остановился слуга и выложил ей на тарелку немного овощного пюре, даже не спросив, хочет ли она овощей. Расстроенная Фанни уставилась на серую кашицу. «Что? Совсем нет аппетита!» Поинтересовался сэр Пакстон и снова мило улыбнулся. «Вроде того», — призналась Фанни. «В отличие от Пакстона...» Она после этой сцены с горничной чувствовала себя несколько подавлена, хотя ругали совсем не ее. Девочка крепко вцепилась в тарелку, которая вдруг куда-то поплыла, почти сразу же после того, как слуга положил ей странную овощную кашу. Сэр Пакстон кивнул. «Понимаю, вы привыкли к лучшему», — доверительно прошептал он. «Нет, что вы, я...» Тут же поспешила оправдаться Фанни. «Не извиняйтесь», — перебил Пакстон. Сейчас его голос звучал дружелюбно, даже мягко. «Говорите как есть, я все пойму. На самом деле многие призраки впервые пробуют призрачную пищу спустя десятки лет после своей смерти. Как там говорится, в беде и дьявол поедает мух?» «С этими словами...» Он сунул себе в рот большую порцию жаркова и начал жевать ее с явным удовольствием. «Нет, я... Дело в том, что...» Фанни почувствовала, как ее щеки стали горячими. «Все очень вкусно, просто чудесно. Просто я сама не очень голодная». Пакстон нахмурился. Было ясно, что он не поверил ни единому ее слову. «Я так часто вспоминаю былые дни...» Мечтательно пробормотал он. Сливовый пудинг, зеленая фасоль и паштет из оленины. Просто чудесно. Он подцепил еще картошки. А вы любите сливовый пудинг? Да, очень люблю, закивала Фанни. Особенно пудинг, который готовит тетя Хариет. Тут она осеклась. Хариет ведь вовсе не была ее тетей. Она была ее сестрой. «Сможет ли девочка когда-нибудь привыкнуть к этому?» Руки Фани медленно дрожали, и она поспешно спрятала их под стол. «Сэр Пакстон, а что такое? Просто уже не первый раз слышу это выражение. Все твердят про какой-то мост. Почему? Что это за мост?» Она была готова к любой его реакции. Неприятный осадок на душе еще остался после ругани Пакстона, но ей нужно было наконец все выяснить. Владелец замка перестал жевать. По выражению его лица было трудно сказать, злится он или смущается. Но вопрос Фани явно застал его врасплох. «Мост... Хм...» он пригладил бороду. «Это просто выражение такое, которое мы с друзьями используем в тесной компании. Это метафора, если вам так будет проще». Или лучше, наверное, сказать, символ. Да, это символ светлого будущего. Пакстон внимательно посмотрел на Фанни. Кажется, мои объяснения вас только больше запутали. Улыбаясь, он вытащил расшитый носовой платок из кармана своего камзола и вытер губы. Ну, в общем, да. Призналась Фанни и криво улыбнулась. «Давайте я вам попозже расскажу про этот мост», — предложил Пакстон. «Обещаю, что ничего от вас не скрою. Ну и вы мне кое-что пообещайте взамен. Чувствуйте себя свободнее на моем празднике. Повеселитесь от души. Мне, право, так неловко, что моя почетная гостья ничего не ест. Ну же, возьмите курочку. Ради меня. И попробуйте призрачного вина». Он протянул Фани свой бокал. И она, чтобы не казаться невежливой, сделала глоток. Чересчур большой глоток. Жидкость обожгла ей горло, и девочка с трудом смогла подавить кашель. «Чудесно, правда?» — улыбнулся Пакстон и выпил из своего бокала. Поскольку он не сводил с Фани пристального взгляда, ей не оставалось ничего другого, кроме как взять с тарелки куриное бедро и откусить от него кусочек. На вкус курица была примерно такой как она и ожидала, будто кусаешь старый диван. «Так-то лучше!» — просиял Пакстон. «Празднуйте!» Тут он вытащил из кармана золотые часы на цепочке и озабоченно посмотрел на циферблат. «А теперь прошу меня извинить. Мне нужно кое-что обсудить со слугами. Но к полуночи я снова к вам вернусь». «Хорошо», — промычала Фанни, тщетно пытаясь проживать сухую курицу. В глубине души она даже радовалась, что сэр Пакстон уходит и не будет смотреть, как она ест. «Дружок!» — позвал он, уплывая от стола. Призрачный пес помчался за ним. Сейчас Фанни бы с удовольствием воспользовалась шансом поболтать с Аластером. Им тоже было что обсудить. Но тот продолжал беседовать с другим призраком и сидел спиной к Фанни. «Символ светлого будущего», — подумала девочка. Много из этого объяснения она, конечно, не узнала, но все же слова Пакстона немного успокоили ее. Может, в загадочном мосте действительно не было ничего страшного? А тогда на кухне Хариет ее просто напугал тон голоса, который впервые заговорил про этот самый мост. Фани снова оглядела гостей за столом. Большинство из них не выглядели пугающе, и это не могло не радовать. Лишь у некоторых на телах проступали жуткие признаки насильственной смерти, как у того висельника с Портабелла Роуд. У одной дамы в бордовом коктейльном платье болтался на шее электрический кухонный блендер, в котором запуталось ее длинное жемчужное ожерелье, а у джентльмена в напудренном парике между ребер торчала рукоятка ножа, что, однако, совсем не мешало ему наслаждаться трапезой. И он, как ни в чем не бывало, болтал со своей соседкой, пухлой блондинкой в вечернем синем платье. Стол, за которым сидела Фанни, был почти весь занят. Однако стул рядом с лордом Гильдерманом и место прямо напротив девочки оставались свободными. Только сейчас она заметила, что там парит тарелка с жареным мясом и овощами. Ждали кого-то еще? Она огляделась. Снова посмотрела на место напротив себя и заметила, как по тарелке лениво движется вилка. Вот она зависла в воздухе, и с нее постепенно пропал кусочек морковки. Потом вдруг поднялся в воздух бокал, чуть наклонился и бесшумно вернулся на прежнее место на столе. «Видимо, это дух воздуха», — решила Фанни. «Вот так и выживаем, молодой человек». «Если бы мы не были сейчас заперты в этом измерении, то уже давно бы захватили власть!» Донесся до Фани чей-то сердитый голос. Это был сосед Алластера, худощавый мужчина в двубортном твидовом костюме, с седой копной волос и грушевидным лицом, которому, судя по всему, что-то очень не нравилось. «Вот я уже больше ста лет обитаю в здании парламента!» Жаром рассказывал он. «Знаете, сколько я там повидал и послушал? Я бываю на всех секретных совещаниях и знаю, пожалуй, даже больше, чем сам господин премьер-министр. Но знает ли кто-нибудь там мое имя?» Он фыркнул. «Разумеется, нет!» Аластер молча покивал головой. Активно в разговоре он, судя по всему, и до этого не участвовал. «Да вы вокруг оглянитесь!» Воскликнул человечек с грушевидным лицом. «Здесь, вероятно, собрались те, кто знает самые важные государственные тайны во всей Англии, а вот их самих не знает никто». Он сокрушенно покачал головой. «Вот лорд Роузбаттон, он обитает в вестминстерском аббатстве». Тут мужчина указал своим тоненьким указательным пальцем на пожилого джентльмена в расшитом золотом фраке, который только что сунул себе в рот сразу две картофелины, и кусок жаркова. — А вон леди Кэтрин Дэшвуд из Букингемского дворца. Как видите, сэр Пакстон сделал хороший выбор. Фанни посмотрела на леди Кэтрин, которая возбужденно болтала о чем-то со своим соседом, уже знакомым девочке-великаном. И тут громила вдруг, повернул голову и посмотрел прямо на нее. Он улыбался, только это была отнюдь не дружелюбная улыбка, а какая-то холодная. Даже хищная. В груди у Фани все сжалось. Она даже перестала слышать человека с грушевидным лицом. «Ну, вот и я!» Рядом снова оказался сэр Пакстон. «Не думал, что это займет столько времени. Так тяжко найти толковых слуг, особенно призраку!» Он вздохнул. «Дружок, место!» Скомандовал он белоглазому псу и снова посмотрел на свои карманные часы. «До полуночи всего пять минут!» Тут виновник торжества критически покосился на тарелку девочки, и его взгляд стал озабоченным. «Вы так ничего и не поели, мисс Фанни! Неужели совсем нет аппетита?» «К сожалению, совсем нет». Фанни покачала головой. «Сейчас она, кажется, даже ореховое печенье Хариет не смогла бы съесть. А ведь на столе и шоколадные шарики были». Пакстон дал слугам знак «Унести еду». Только бокалы с призрачным вином по-прежнему остались на столах. Фанни вздохнула с облегчением, когда унесли овощи, похожие на кроличий помет. На часах было уже без одной минуты полночь, и Пакстон начал обратный отсчет. «Четыре, три, два, один!» И тут же вся комната засияла, точно на футбольном поле включили прожекторы. Фанни до сих пор было непривычно, что ее тело так светится. Она неуверенно оглядела свои руки, затем подняла глаза на гостей. Какое же яркое сияние исходило и от них. Вместе они освещали даже самый укромный уголок столовой. «С днем рождения, сэр Пакстон!» Разом воскликнули все призраки. И во второй раз за вечер в честь именинника были подняты бокалы. Виновник торжества явно был польщен и поднялся со своего места. «Благодарю, друзья! Это очень любезно с вашей стороны!» Он откашлялся и расправил плечи, намереваясь, очевидно, произнести более длинную и пространную речь. Гости тотчас утихли. «Сегодня ровно четыреста лет с того момента, как я начал скитаться в обличии призрака по замку который когда-то сам построил. Начал сэр Пакстон. «Долгое время я лишь наблюдал со стороны, как мой замок переходит во владение все новых и новых обитателей. Многие из вас разделяют мою судьбу, так что вы можете понять, что это значит для меня». Он умолк и опустил глаза, будто собираясь с мыслями. «Однако, как вы знаете, сегодня особенный день». Продолжил Пакстон бодрым голосом. «Сегодня день нашего освобождения. Сегодня мы вернем себе власть и обретем былую славу и величие». Фанни снова стала не по себе. Освобождение? Что-то здесь явно было не так. Какая-то очень уж странная речь именинника. Она покосилась на Алластера, но тот, видимо, тоже не понимал, к чему клонит, его далекий предок, и в его глазах отражалось смятение. «Мост среди нас!» – воскликнул сэр Пакстон. Фанни тотчас оглянулась на него и встряхнула. Владелец замка указывал прямо на нее. Горлу тут же подкатила тошнота. «Эта девочка, Фанни Джонс, последняя из моих ныне здравствующих потомков. Именно она вернет нас сегодня в мир людей». Торжественно объявил сэр Пакстон. По залу прокатился шорох. Призраки заговорили наперебой, перекрикивая друг друга. Многие тоже указывали пальцами на фани. «Она же совсем ребенок! И она должна быть мостом?» «Сколько ей лет? Тринадцать? Больше и не дашь!» И снова маленькая девочка. «Нет, подождите!» Воскликнула Фанни, но ее, похоже, никто не слышал. «Сэр Пакстон, должно быть все это огромное недоразумение! Я не могу вернуть призрака в мир людей! Почему вы вообще решили, что это должна быть я?» Сэр Пакстон наклонился к ней. «Потому что ты, дорогое дитя, наполовину человек, наполовину призрак. Ты и есть мост. Мост...» Между нашими измерениями. Глава семнадцатая. Фанни была ошарашена. Наполовину человек, наполовину призрак? Разве это могло быть правдой? Как это должно работать? Пандора призраком точно не была. А ее муж? Фанни мало что знала о нем. Его звали Финли Пиквик, но тут в голове... Промелькнула страшная мысль, что ее отец и отец Дженнифер и Харриет вовсе не обязательно должен быть одним и тем же человеком. «Конечно», — догадалась она. «Ведь мама говорила, что Финли Пиквик умер рано. Значит, мой отец точно кто-то другой, но кто? Неужели он действительно призрак? И я именно поэтому так быстро научилась проходить...» «В измерение призраков!» «И это мост?» Снова послышался крик с другого конца стола. Это немного отвлекло Фанни от мрачных раздумий. Голос принадлежал старому лорду Роуз Баттону, и он явно был очень разгневан. «Она еще совсем ребенок, Пакстон! Ты снова хочешь пустую потратить наше время?» Его соседи тут же сердиться зашептались. Сэр Пакстон поднял руку, призывая к тишине. «Даю слово, друзья. Сегодня ночью эта девочка вернет нас в мир живых!» Пообещал он. «С ее помощью я снова стану полноправным хозяином замка Блейков, и тогда мы осуществим наш план!» «Я не могу сделать вас людьми!» — отчаянно сказала Фанни. «Я не умею!» Гул голосов снова усилился. Лорд батон в ярости вскочил на ноги. «Что за игру ты ведешь, Пакстон? Она, похоже, сама ничего не знает. Она — мост!» Прогремел именинник. «Она — наш шанс! И у меня есть свидетель, который сможет подтвердить мои слова. Гарольд, покажись!» Театральным жестом... Он указал на свободное место по левую руку от себя, которая, как полагала Фанни, занимал дух воздуха. Ничего не происходило, и толпа снова недовольно зашумела. Но вот на стуле проявился знакомый призрак. От ужаса Фанни чуть не задохнулась. — Итак, мой друг и помощник, мистер Гарольд Трембл, — объявил Пакстон. Мистер Трембл выглядел сейчас еще более напряженным, чем обычно. Его нижняя челюсть подрагивала точно осенний лист на ветру, а глаза так и бегали по залу. «Многие из вас с ним уже знакомы», — продолжал Пакстон. «Последние несколько недель он провел в антикварной лавке, где часто бывала мисс Фанни. Он видел ее прогресс и регулярно отчитывался передо мной». Фанни перевела потрясенный взгляд на Алластера. «Мистер Трэмбл шпион?» «Что ж, Гарольд, расскажи, пожалуйста, нашим гостям о своих наблюдениях за последние несколько недель», — попросил Пакстон. Мистер Трэмбл, казалось, еще больше съежился, и по его лицу пробежала судорога, когда он начал говорить. М «Мисс Фанни обладает и и исключительной одаренностью», – заикаясь, проговорил он. При этом он намеренно избегал смотреть в глаза Фанни и Аластеру. Снач «Сначала она переносила предметы в и измерение...» Призраков, но затем на на научилась увеличивать размеры прохода и теперь делает это без посторонней помощи. «А как ты считаешь, мисс Фанни сможет перенести нас в мир людей?» Спросил сэр Пакстон и самодовольно ухмыльнулся. Кажется, только сейчас Фанни увидела его истинную сущность. Ему были совершенно неважны ее переживания, Он заботился только о своем благополучии. «Ой, я, я уверен, с, сэр, что мисс Фанни легко справится с, с этим!» Фанни недоверчиво покачала головой. И как Трембл мог так легко это утверждать? Как он мог лицемерить все это время? Тут Фанни пришло в голову, что именно Трэмбл убедил Аластера принять приглашение и пойти на бал призраков и наверняка он же подсунул ей под дверь комнаты то письмо. Фанни замерла, а на чердаке, когда она впервые просунула руку в измерение призраков, та холодная рука, что схватила ее, и жуткое прерывистое дыхание, это был вовсе не дух воздуха, это тоже был мистер Трембл. Почему же ей никогда не приходило в голову, что он может стать невидимым? Наверняка он постоянно наблюдал за ними, за их салостером тренировками. Они этого и не замечали. Она мрачно посмотрела на Фантом. Все слышали, леди и джентльмены, воскликнул сэр Пакстон. Доверьтесь же нам, доверьтесь нашему плану. Сегодня вечером мы наконец-то вернемся к жизни и станем сильнее, чем были прежде. «Со всей той информацией, что нам удалось собрать за последние десятилетия, мы сможем шантажировать самых влиятельных людей этой страны. Они станут марионетками в наших руках. А мы будем править Англией. Только мы. Вы, наконец-то, снова вернетесь домой. И денег у нас у каждого будет в избытке. Итак, кто со мной?» Долго ждать ответов Пакстону не пришлось. Гости спустили восторженный вопль, едва он закончил говорить. От их улюлюканьей и одобрительных возгласов у Фани все сжалось внутри. Все призраки, что собрались здесь, были настоящими преступниками. Они собирались шантажировать людей и захватить всю страну. Фани очень бы не хотелось, чтобы кто-то с амбициями и жаждой власти, как у сэра Пакстона, перехватил правление страной. Именинник же поднял руку и снова призвал всех к тишине. Едва в зале стало немного спокойнее, Фанни, несмотря на свой страх и дрожь в голосе, больше не могла молчать. Слова вырвались даже раньше, чем она успела об этом подумать. «Я не могу помочь вам! Не могу и не хочу!» Однако эти слова не произвели на сэра Пакстона совсем никакого впечатления. «Вот как?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Не хочешь, значит? Очень жаль!» «Впрочем, может быть, тебе просто нужна небольшая мотивация?» Его голос был холоден, как ледник. «Дружок! Фас!» Вдруг прикрикнул он. Фанни инстинктивно зажмурилась и заслонилась ладонями, ожидая нападения волкодава, но ничего не произошло. Когда же девочка осторожно отняла от лица руки, пес уже схватил Алластера за рукав рубашки и стащил его со стула. «Нет! Стой!» Фани хотела его остановить, но сэр Пакстон был быстрее. Он схватил ее за руку и сжал так сильно, что она не могла ни взлететь, ни просто пошевелиться. «К червоточине его!» скомандовал он псу. С диким рыком пес призрак Потащил Алластера через всю столовую в дальний угол. Тот отчаянно кричал и упирался. Но вот не успела Фани и глаза моргнуть, как они уже были на краю червоточины. Серые перегородки тут же упали в бездну. И вот уже Аластер болтался над черной ямой. Его волосы трепетали от сильного потока воздуха, поднимающегося снизу. Мальчик-призрак беспомощно взмахнул руками, тщетно пытаясь удержаться. Если бы пес сейчас разжал зубы, у Алластера не осталось бы никаких шансов. «Прекратите!» – закричала Фанни. «Я все сделаю!» «Что ты сделаешь?» – спокойно спросил Пакстон, явно получающий наслаждение от сложившейся ситуации. «Я отведу вас в мир людей!» – пообещала Фанни. «Всех вас! Только отзовите собаку!» От хрипа друга внутри у нее все сжималось. «Освободите Аластера, пожалуйста!» Она сама попыталась высвободиться из схватки Пакстона, но его пальцы сомкнулись вокруг ее запястья, будто железная манжета. «Ну нет», — возразил он. «Если мы хотим, чтобы все прошло гладко, будет лучше, если дружок еще немного поддержит нашего друга Аластера над червоточиной». «Таким образом у тебя сохранится мотивация, и ты будешь работать усерднее, не так ли, дорогая мисс Фанни?» Пакстон коварно улыбнулся. Фанни в отчаянии огляделась. Неужели во всей этой толпе не было никого, кто хотел бы ей помочь, кто мог бы заступиться за нее? Однако подавляющее большинство призраков смотрели так же насмешливо, как и Пакстон. Лишь немногие из гостей были не в восторге от происходящего, и в их глазах читалось беспокойство. Среди них были леди Кэтрин и молодой парень с моноклем. Даже мужчина с ножом в груди, казалось, не одобрял действия именинника, но никто из них не решался восстать против хозяина замка. — Давайте начинать! — крикнул сэр Пакстон, обращаясь к гостям. «Мой потомок сейчас находится в довольно неудобном положении. Не хотелось бы мучить девочку дольше, чем это необходимо». Призраки зловещи расхохотались, и сам он тоже самодовольно хмыкнул. А затем вдруг повернулся к мистеру Тремблу. «Гарольд, друг мой, ты хорошо поработал, сослужил мне хорошую службу за последние несколько недель. Я хотел бы отблагодарить тебя» и придумал награду специально по этому случаю. Тут он сделал многозначительную паузу, а затем провозгласил. «Сегодня ночью именно ты первым пересечешь границу измерений!» Раздались бурные аплодисменты. Ш -ш «Что? Я п -п первый?» – пробормотал мистер Трэмбл. Н но Казалось, он предпочел бы снова стать невидимым чем принимать эту честь. «Не скромничай, дорогой Гарольд!» Сэр Пакстон обнадеживающе похлопал его по плечу. «Ты это заслужил!» Он сам не знает, сработает ли его план. Промелькнуло в голове у Фани. Поэтому он посылает Трембла. «Думаю, лучше всего тебе с мисс Фанни, встать вон там, у камина. Тогда нам всем хорошо будет видно, что происходит». Пакстон ободряюще кивнул Тремблу, но вместе с этим было понятно, что возражений он не потерпит. Мистер Трембл поднялся с места. На лице его было написано «Отчаяние». И он этого даже не скрывал. Фанни тоже нехотя поднялась в воздух. На пути к камину она посмотрела на Алластера, и ее снова прошиб пот. Он так и висел над пропастью, руки сжаты в кулаки, Тело напряжено, как струна. Фанни так хотела помочь ему, но девочка понимала, что в данный момент мало что может для него сделать. Она поплыла к мерцающему камину, где ее уже ждал мистер Трембл. Он по-прежнему не решался взглянуть на нее, только зубы стучали, как и во время их первой встречи. Фанни отчетливо слышала этот скрежет. «Что ей теперь делать?» Она понятия не имела, сработает ли перемещение в обратную сторону. Что, если это не сработает? От ужаса Сафани едва не теряла сознание. Сосредоточься. Значит, ей нужно было открыть проход между измерениями, а потом попытаться вытащить Трембла за руку в мир живых, хотя у нее не было абсолютно никакого желания касаться этого предателя. Но она не знала, как еще можно перевести призраков через границу измерений. Хотелось верить, что это все-таки сработает. Ему же удалось перетянуть ее на другую сторону. Сэр Пакстон демонстративно зевнул. «Мисс Фанни, может быть, мы наконец начнем? Гарольд уже в предвкушении!» Раздался напряженный смех. Фанни закрыла глаза и мысленно перенеслась на чердак Харриет. «Да, она снова была одна...» без этой толпы безумных призраков, которые подначивали, давили на нее и тем самым напоминали стервятников-падальщиков. Она напряглась и попыталась представить перед собой в воздухе маленькую точку. Пламя в камине отбрасывало тени на стены. Кто-то многозначительно покашливал, шуршало чье-то платье. Ей показалось или это застонал Аластер. Фанни заскрипела зубами. «Да сосредоточься же ты! Сосредоточься на точке и открой проход!» И вот она увидела небольшую точку размером с булавочную головку. Фанни с облегчением выдохнула. Теперь она не потеряет ориентир. Медленно портал начал расширяться. Но потом Пакстон что-то сказал, а его гости ядовито рассмеялись. Фанни отвлеклась, и отверстие снова быстро сжалось. «Нет, не отпускай!» Она снова расширила проход. Вскоре проем был таким большим, что в него могла бы свободно пролезть ее голова. Но этого, конечно, было недостаточно для перемещения крупного призрака. Фанни продолжала растягивать отверстие, и вот, наконец, его край коснулся пола. Фанни решила пройти через границу первой, а уже потом перетянуть и Трембла. Ей казалось, что так будет проще. Она медленно сделала шаг вперед. Призраки тут же одобрительно зашумели, когда ее тело преобразилось. — Не отвлекайся, Фанни! Ей потребовалось несколько секунд, чтобы заново привыкнуть к ощущению тяжести в теле. Она немного размяла суставы и оглянулась на открывшийся портал, затем решительно протянула в него руку. — Хватайтесь, мистер Трэмбл! Фанни видела, что Трэмбл колеблется, но в конце концов он все же взял себя в руки. Его пальцы были ледяными, как сосульки. Фанни потянула его к себе. Однако, едва рука мистера Трэмбла достигла границы, поднялся вихрь. Фанни даже не поняла сначала, что происходит, потому что с ее стороны, в живом измерении, никакого вихря не было. До нее доносились крики призраков, Затем она ощутила сильный толчок, и тут мистера Трембла внезапно резко подбросила в воздух, так что Фанни едва его не выпустила. Он болтался над полом, тщетно пытаясь найти опору. Рубашка развивалась, как флаг на ветру, а на лице читалась паника. Ветер задул огонь в камине и свечи на люстре. Остальные призраки вцепились в столешницу, чтобы их случайно не унесло и внимательно следили за происходящим. Фани подумала о Балластере, который в это время висел над пропастью вниз головой и крепче сжала руку Трэмбла. Но вихрь был очень мощным. Она чувствовала, что удерживает призрака с неимоверным трудом. А все попытки протащить его через проем хотя бы на миллиметр дальше были напрасными. Это должно сработать. Это должно быть... Фанни собрала последние силы. Сейчас... Или никогда?» Она потянула трембло на себя, и тут ее охватило ощущение, будто дрожит и колышется не только его трепещущее на ветру тело, но и все ее внутренности. Фани закрыла глаза, сосредоточилась на этом чувстве, и вот рука Трембла уже оказалась на поверхности. Сначала до запястья, потом до локтя, до плеча, затем появилась голова, шея, он не удержал равновесия, и повалился прямо на Фанни, и оба полетели на пол. Вихрь тут же стих. Призраки за столом подняли головы, напряженно следя за тем, что происходит по ту сторону от границы измерений. «Мистер Трембл!» – прохрипела Фанни. Она едва могла пошевелиться, потому что Трембл лежал поперек ее тела. Кто бы мог подумать, что этот маленький худенький человек окажется таким тяжелым? «Мистер Трэмбл!» Наконец послышался слабый вздох. Трембл поднял голову. Ошеломленно он сел на пол и как в трансе уставился на свои руки и ноги. Со стороны измерения призраков слышались восторженные крики. Фанни чуть не завыла от облегчения. «Сработало!» «У нее получилось!» Она тоже попыталась выпрямиться, Но тут у нее закружилась голова, и девочка так и осталась на четвереньках. «А где же все?» Заикаясь, пробормотал мистер Трембл. Фанни недоуменно посмотрела на него. «Кто все? О ком вы?» А до других гостях?» Пояснил мистер Трембл. «Они же только что сидели все за столом!» Они сейчас там сидят. Вы разве не видите? Нет, вздохнул Трембл, и тут же по его лицу скользнула улыбка. Это потому, что я теперь чуть-чуть человек, верно? Некоторое время он молча смотрел в одну точку перед собой, а потом счастливо рассмеялся. Я человек! ликовал мужчина и пустился в неистовый пляс под аплодисменты и подбадривающие возгласы призраков. Сэр Пакстон тоже аплодировал. Потрясающими, с Фани. Просто чудесно. А теперь возвращайтесь к нам. Впереди еще много работы, а успеть надо в одну ночь. Он хищно улыбнулся, рассчитывая, видимо, что следующим границу пересечет он. Фани попыталась встать, но головокружение тут же усилилось. Проход в границе измерений начал понемногу затягиваться. Девочка подползла к проему и неуклюже перекатилась на сторону призраков. В следующий миг она снова ощутила невесомость в теле и тотчас поняла, что больше не сможет никого переправить в мир живых. Фанни была полностью истощена, даже мысленно. А сэр Пакстон уже стоял прямо перед ней. Она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Оглянулась на проход между измерениями, который успел уменьшиться уже до размеров пуговицы, и ее охватило отчаяние. «Я готов, мисс Фанни!» Нетерпеливо пророкотал сэр Пакстон. «Долго ли ждать вас?» Фанни почувствовала, что ей тяжело держать глаза открытыми. Веки слепались, очень хотелось спать. Может, ей разрешат подремать хотя бы часик? «Сэр Пакстон!» «Боюсь, мне нужен небольшой перерыв». Хозяин замка расхохотался, и голова у Фани заболела еще сильнее. Она прижала к вискам ладони, тщетно пытаясь унять свою боль. «Девочка моя милая, если вам уже сейчас нужен перерыв, как же вы собираетесь переправлять остальных шестьдесят призраков? А у вас, напоминаю, всего одна ночь в распоряжении». Он осуждающе покачал головой и хищно волчьи улыбнулся. «Соберитесь же! Почаще думайте о своем маленьком друге, висящем на червоточиной, и тогда все у вас получится!» Фанни вся напряглась и почувствовала, как горло подкатил ком. Она тяжело сглотнула. Только разреветься ей сейчас еще не хватало. «Соберись с духом, Фанни Джонс!» Ты должна попытаться. Ради Аластера. Она с трудом выпрямилась и вдруг замерла. Что это только что было? Краем глаза она заметила какое-то движение позади сэра Пакстона. Только контур. Бледную тень. Должно быть, что-то влетело в столовую через каменную стену. Фанни собралась силами и пристально вгляделась. «Не может быть!» Это был Джим. Глава 18 Фанни не знала, как реагировать на это неожиданное появление. С одной стороны, она была страшно рада видеть Джима. С другой стороны, ее очень пугал его приход. И она хорошо могла себе представить, что Пакстон может сделать с незваным гостем. Как Джим вообще узнал, что они с Алластером здесь? «Ну, конечно! Приглашение на сундуке!» – догадалась Фанни. Джим сразу оценил обстановку в зале, и в его глазах мелькнули испуг и ужас. Гости заметили его и недовольно зашептались. Сэр Пакстон нехотя отвернулся от Фанни, чтобы выяснить, что происходит. «О, надо же! Какая радость!» – вдруг воскликнул он, театрально взмахивая руками. «Вы как раз вовремя, мистер Стивенсон!» Тут владелец замка подал знак своим стражам, и они бросились на нарушителя. Фанни очень хотелось, чтобы Джим скорее скрылся. Но тот, разумеется, поступил с точностью да наоборот. И словно ураган пронесся по столовой, не обращая внимания на громкие проклятия, что выкрикивали ему вслед призраки. Не успел сэр Пакстон и глазом моргнуть, а Джим уже подхватил девочку и помчался с ней к выходу. фани и сама не успела ничего понять. Джим несся с девочкой на руках, ловко уклоняясь от всех препятствий и преследователей. Однако из-за своей ноши он был гораздо медленнее приспешников Пакстона. Ему почти удалось выскользнуть с Фанни на улицу, когда рыцарь с красным пером догнал его и схватил за плечо. Тут же подоспел его напарник, и вместе они прижали Джима с Фанни к Полу. «Браво!» – Пакстон хлопнул в ладоши. «Да чего прекрасное выступление, мистер Стивенсон! Но теперь будьте любезны вернуть мисс Фанни, она нам пока еще нужна. А вот о вас того же самого сказать, к сожалению, нельзя!» Он хищно осклабился. «Дружок, ко мне!» Волкодав рыча оттащил Аластера от червоточины и поволок его к своему хозяину. Мальчик-призрак хрипел от страха. Было видно, что он едва держится. Сэр Пакстон презрительно посмотрел на своего потомка. «Не делай лишних движений, Аластер, посоветовал он. «Дружок сегодня, похоже, не в духе. К тому же он тебя терпеть не может!» Поэтому не провоцируй его лишний раз. Итак, Эдгар, Теобальд, как видите, путь свободен. Проводите-ка мистера Стивенсона к червоточине». Призраки одобрительно загудели, а Фани крепче прижалась к груди Джима. Она по-прежнему чувствовала себя истощенной, будто только что пешком пересекла Анды. Однако страх, как ни странно, придал ей новых сил. «Сбросите его?» «И я прыгну за ним!» С вызовом крикнула девочка. «Ну-ну-ну!» Пакстон строго погрозил пальцем. «Что это вы еще выдумали, дорогая мисс Фанни?» Он щелкнул пальцами. И тут же к ним подбежали еще двое слуг. Они грубо оттащили Фанни от Джима. Она упиралась и кричала, но это не помогало. Слуги тащили ее обратно к камину. Джим пытался освободиться, Отхватки Теобальда и Эдгара. И ему это почти удалось. Стражи с трудом его удерживали. «Отпустите девочку! Сейчас же!» Гремел он. «Неужели вы не видите? Она же на пределе сил! Еще одно перемещение ее просто убьет! Поймите же, наконец!» Призраки сердито зашумели. Лорд Раузбатон резко поднялся со своего места. «Да заткни же ты рот этому деревенщине, Пакстон! Долго еще это будет продолжаться! Мы все хотим вернуться в мир живых!» «Да, Пакстон! Чего ты ждешь?» Взвизгнула женщина-призрак. На ней было платье с широким белым кружевным воротником, который больше напоминал крышку унитаза. Гости недовольно закричали. «Мы хотим в мир живых!» «Убери отсюда незваного гостя, Пакстон!» «Сбрось его в червоточину!» С наигранным сожалением сэр Пакстон повернулся к Джиму. «Увы, мистер Стивенсон, вам тут, как видите, совсем не рады. Но если вас это утешит, ваш визит оказал нам большую услугу. Если бы вы не явились, мои угрозы так и остались бы пустым звуком для мисс Фани. А теперь она сможет увидеть, что я могу притворить их в жизнь. Аластер нам пока живым нужен». Относительно живым, конечно. «Итак, до свидания, мистер Стивенсон. Или скорее, прощайте. Теобальд, Эдгар...» «Стойте!» — закричала Фанни. «Я всех проведу через барьер, обещаю! Только, пожалуйста, отпустите Джима и Алластера! Вам ведь на самом деле эти двое не нужны!» Однако приспешники Пакстона будто не слышали ее мольбу, и продолжали тянуть Джима к червоточине. «Не надо!» Отчаянно выкрикнула Фанни, но было уже слишком поздно. Стражи не колебались ни секунды и толкнули Джима в пропасть. Фанни только успела заметить, как мелькнула над бездной его рубашка, а потом он пропал. Перед своей окончательной гибелью он не сказал ни слова, даже не вскрикнул. Фанни всхлипнула. От слез перед глазами все расплывалось. Это она во всем была виновата. Только она. Какой же она была наивной и глупой. И зачем она согласилась пойти на этот дурацкий пир? Какая разница, кем там были ее настоящие родители? Все это было неважно. Ей очень хотелось вернуться домой. К маме, папе и Харриет. А еще она хотела вернуть Джима. Зачем? «Зачем она пошла на бал призраков?» Она покосилась на Алластера, но тот не смотрел на нее и по-прежнему лежал лицом вниз, рядом с огромным псом Пакстона. Ничто не могло ее утешить. «Ну что ж!» Сэр Пакстон потер руки. «От незваного гостя мы избавились, значит, можем, наконец, продолжать! Я бы сказал...» «Что бы ты сказал, Пакстон?» Резкий голос рассек воздух, Точно остро заточенный клинок. Фани не сразу поняла, кто это говорит. Слезы застилали ей глаза. А поскольку слуги Пакстона крепко держали ее за руки, вытереть лицо она не могла. Однако инстинктивно она почувствовала, что призраки напряглись, почувствовала их растущую нервозность. Она энергично заморгала, стараясь скинуть слезы. И, наконец, смогла разглядеть группу призраков которые замерли в воздухе недалеко от главного стола. Призрака, возглавлявшего новых незваных гостей, Фанни сразу узнала. Это был висельник Спортабелла Роуд, а рядом с ним парил человек, похожий на ворона, в длинном черном плаще. Он выглядел таким же безумным, как и во время их последней встречи. Мужчина то и дело дергал головой и сильно закатывал глаза. С ними была еще женщина, с лохматыми рыжими волосами, молодая девушка в застиранном голубом фартуке и крупный бородатый парень, сжимающий в руке огромный топор. «Снова ты, Питер Фрейзер!» раздраженно воскликнул сэр Пакстон, сердито оглядывая висельника. «Надоедливый, как комар-призрак! Эта девчонка моя! Не надейтесь, что я отдам ее вашему сброду! Советую убраться по добру здорову. «И немедленно, иначе я за тебя не отвечаю!» Висельник ехидно улыбнулся. «На сей раз ты от меня так легко не отделаешься, Пакстон. Мы тоже хотим вернуться в мир живых. И, как видишь, с нами теперь палат Джек, и его топор режет лучше крыла теневой феи. Поэтому либо примите нас к себе...» Либо кому-то из твоих друзей придется очень несладко. Не советую тебе с нами ссориться, Пакстон. Хозяин хотел что-то ответить, но тут вмешалась пухлая блондинка в вечернем синем платье. Ну довольно! воскликнула она. Не желаю ждать ни секунды дольше. Я все-таки знатная леди. Женщина-призрак возмущенно потрясла головой, и ее золотистые локоны. Так и запрыгали. Сердито сверкнув глазами, она обратилась к Питеру Фрейзеру. «Я иду в мир живых сразу после хозяина!» Торжественно объявила дама. «Если вы и ваша группа так хотите присоединиться к нам, пожалуйста! Но встаньте в очередь!» Призраки за столом снова недовольно зашумели. «А с чего это вы, милейшая, решили идти сразу после хозяина?» загудел лорд роуз возомнили себя красивейшие на празднике ну так я здесь старейший а старость предшествует красоте поэтому после хозяина пойду я а уж потом не так быстро старик пылко крикнул великан после пакстона идут его ближайшие союзники так было условлено и так оно и будет Следующим иду я ты Колумб?» Со своего места резко поднялся призрак в зеленом плаще. «А что такого ты сделал, чтобы идти сразу следом за хозяином? Мы с напарником день и ночь дежурили у антикварного магазина, не подпуская Фрейзера к девчонке». Призраки горячо спорили, и вскоре было уже почти невозможно разобрать отдельные голоса. «Тихо! Успокойтесь!» Снова призывал к порядку сэр Пакстон но на него уже никто не обращал внимания. Внезапно из-за стола поднялся молодой мужчина в треуголке с перьями. Его глаза метали молнии ярости. Он подлетел к Фане, схватил ее за плечо, а другой рукой попытался оттолкнуть слуг владельца замка. Однако всего через секунду рядом оказался сам Пакстон. Он с силой отшвырнул противника в сторону. Но тут же к нему бросились двое других гостей. А на фане, точно ястреб, налетел Питер Фрейзер. Со всех сторон к ней тянулись чьи-то руки, пытаясь увлечь ее за собой. И она отчаянно отбивалась от обезумевших призраков. «Отпустите меня! Оставьте меня в покое! Что еще вы задумали?» Фрейзер силой врезал кулаком по подбородку одному из слуг Пакстона. Тот тяжело рухнул на пол, но быстро пришел в себя и с яростным криком... Накинулся на нападавшего. Вскоре дрались уже все. Больше не было отдельных группировок. Воздух наполнился гневным ревом. На фане уже никто не обращал внимания. Это был ее шанс. Молниеносно она рванулась вперед, дальше от дерущихся призраков. Девочка глазами искала Аластера. «Где же он?» Она видела только пса-призрака. Но сообразила, что с ней был и ее друг. Пригнувшись, она почти добралась до них, но когда оставалось уже совсем немного, пес заметил ее и оскалил зубы. Белые глаза дружка опасно сверкнули, и Фане стало очень страшно, как ей подойти к этому монстру. В панике она огляделась в поисках оружия. К сожалению, к большинству вещей в столовой она не могла прикоснуться. Но вот взгляд ее задержался на держателе для факела. Висевшим неподалеку от червоточины. Может, им и не получится нанести много урона этой кровожадной твари, но его можно, по крайней мере, использовать как прикрытие. «Получай, страшила!» — рявкнула Фани и бросилась в атаку. В этот же момент из дерущейся толпы кто-то наугад швырнул сапогом и попал псу прямо в бок. Как раз вовремя. Обижена скуля... Волкодав наконец отпустил Аластера и отпрыгнул в сторону. Сейчас расстояние между ними было достаточное. Фанни не мешкала и скорее схватила руку Аластера, но мальчик-призрак испуганно закричал и начал вырываться, от чего чуть не попал Фанни локтем прямо по лицу. «Спокойно, Али, это я! Это всего лишь я!» Попыталась она утешить друга, перекрикивая боевые вопли призраков. Аластер перестал сопротивляться, и Фанни помогла ему подняться. Она увидела, что его глаза совсем опухли от слез. «Надо выбираться!» — крикнула она. «Держись рядом, хорошо?» Но затем глухой рык заставил ее остановиться. Пришедший в себя пес приближался к ним. Фанни крепче схватила Аластера за руку и взмыла с ним воздух. Однако волкодав оказался быстрее, и, прыгнув вперед, вцепился в ботинок Аластера. Мальчик призрак затряс ногой, пытаясь стряхнуть пса, но тот по-прежнему висел на его ноге точно голодная пиявка. В этот же миг сквозь крики стоны и ругань, Фани услышала еще один звук. Это было какое-то странное чавканье и причмокивание. Сначала она решила, что это дружок, мертвым грузом висевший на ноге Аластера. Но когда звук донесся снова, Девочка вдруг вспомнила, где она его слышала до этого. «Конечно! На чердаке хариет А потом, вскоре после этого, в комнату выпал призрачный червь. Фанни в ужасе покосилась на темную дыру. Червь пока не показался, но она была уверена, что он скоро выберется. Задыхаясь, она попыталась освободить Аластера. «Отпусти его!» Прикрикнула она на пса. Тут снова раздалось глухое чавканье. На этот раз гораздо ближе и значительно громче. Некоторые призраки тоже прекратили драку и испуганно подняли головы. И тут из червоточины вырвался призрачный червь. Его огромная блестящая голова без глаз, но с подрагивающими ноздрями, тяжело ввалилась в комнату. Поднялся жуткий переполох. Фанни была в ужасе. Этот монстр был раза в два крупнее червя, которого она видела на чердаке. А на его огромной голове что-то болталось. Фанни не сразу поняла, что это. А потом сердце ее так и подпрыгнуло от радости. «Джим!» Сначала могло показаться, что он оседлал червя. Но Фанни быстро поняла, что дело вовсе не в этом. «Джим, судя по всему...» с огромным трудом смог зацепиться за этого монстра, когда попал в червоточину. Потому что сейчас, едва червь прополз достаточно далеко, он без труда сбросил с себя призрака. И пират-призрак завис в воздухе. Он вернулся! Смог выбраться!» Фанни с облегчением выдохнула. «Джим!» – позвала она. Проклятый волкодав все никак не отпускал ботинок Алластера. «Надо же, до чего упрямая псина!» сердито бросила фанни пусти меня вопил аластер и тряс ногой но пес крепко держал его джим снова позвала фанни он должен был помочь им призраки вокруг них были не на шутку напуганы и пытались бежать но многим из них уже успел отрезать путь червь фани врезался в лорд роуз батон который пытался добраться до стены Он с испуганным криком отпрянул в сторону. Червь был опасно близко. Фанни зажмурилась. Затем до нее донесся слабый скулеж. А потом послышался голос Джима. «А ну прочь! Живо!» Он оттолкнул ногой волкодава, быстро схватил за руки Фанни и Алластера и бросился к выходу. Но когда они уже почти добрались до стены, Путин преградил сэр Пакстон. Его буквально трясло от гнева. «Руки прочь от моста, Стивенсон! – Прорычал он и замахнулся кулаком на Джима. Пират боком проскользнул в комнату. Пакстон полетел за ним. А Фанни в отчаянии оглядывалась, пытаясь найти Алластера. «Он только что был с ними! Куда же он опять подевался?» «Наверняка он успел вылететь на улицу», — убеждала себя она. Опасаясь призрачного червя, Фанни забилась в угол и оттуда следила за дракой Джима и Пакстона Блейка. Из призраков в зале теперь остались только они трое. Большинство гостей смогли все же выбраться. Скольких успел сожрать призрачный червь, Фанни даже знать не хотела. У дверей в столовую беспокойно ждал мистер Трембл. Должно быть, догадываясь, что что-то идет не так. Призрачный червь несколько раз ударил его своим толстым хвостом, но тот этого даже не почувствовал. фани было интересно, куда пропал волкодав. Без хозяина он вряд ли бы покинул замок. «Джим, осторожно!» Звуки борьбы привлекли слепого червя. И он, метнувшись в сторону дерущихся, едва не схватил пирата за ногу. И тут Фанни наконец заметила Аластера. Он выглядывал из-за стены всего в нескольких футах от нее. «Эй, выбирайся!» Позвал он. Фанни испытала облегчение, увидев его, но покачала головой. Ей нужно было отвлечь червя. Джим ведь не мог одновременно сосредоточиться и на Пакстоне, и на гигантском черве. Ничего не ответив Аластеру, она рванулась в центр комнаты. «Эй!» Вызывающе крикнула она, чувствуя, что голос у нее стал тоненьким, как у мышки. Она попробовала еще раз. «Я здесь! Нападай!» «Ну что же ты? Давай! Вот она я!» «Ты с ума сошла?» В ужасе прохрипел Аластер за ее спиной. Отвлекающий маневр Фани, похоже, сработал. Червь, раздувая ноздри, понесся прямо на нее, и девочка бросилась на утек. Несмотря на то, что чудовище выглядело крупным и неповоротливым, оно было пугающе быстрым. Вот его длинное тело резко дернулось вперед, и Фани смогла увернуться от его удара Лишь в самый последний момент сделав крюк. «Эй, ты!» Раздалась вдруг из другого угла. «Сюда! Я здесь! Слышишь ты, гигантская жареная колбаса!» Это был Аластер. Он пришел ей на помощь, хотя сам дрожал от страха. На сердце у Фани сразу стало теплее. С грозным ревом червь сменил направление. «Да, надо продолжать в том же духе!» подумала Фанни. «Надо запутать червя! Тогда он не будет отвлекаться на Пакстона с Джимом, и у Джима будет шанс!» Но тут внезапно вернулся волкодав Пакстона. У него был потрепанный вид, а одна лапа, похоже, была серьезно повреждена. Однако это не помешало ему атаковать Джима со спины. С громким рыком он схватил его за ногу. Пират вскрикнул и отвлекся, а Пакстон тут же крепко схватил его за шею, и потащил за собой по комнате. «Нет!» Ахнула Фанни, когда поняла, куда направлялся Пакстон. Он летел прямо к червоточине. Они уже были у самого края, и голова Джима болталась над пропастью. Фанни бросилась к ним, но Пакстон даже не поднял глаз и свободной рукой отбросил ее обратно в комнату. Затем он опустил Джима еще дальше в дыру. Прежде чем столкнуть его в пропасть, Он поднял голову и язвительно улыбнулся Фанни. «Попрощайся с папочкой!» Криво усмехнулся он. Краткого мгновения беспечности Пакстона было достаточно. Джим ударил его в подбородок и, резко выпрямившись, перекатился в сторону от червоточины. Он попытался взлететь, но пес все еще крепко держал его за ногу, и Джим смог отдалиться всего на несколько метров от пропасти. «Осторожно!» закричал Аластер. Пасть призрачного червя промелькнула всего в сантиметре от Джима и пса. Сэр Пакстон уже выпрямился у червоточины и понял угрозу. Он попытался сбежать, крикнув псу через плечо. «Ко мне, дружок!» Верный волкодав тут же отпустил ногу Джима и рванулся к своему хозяину. Однако в этот раз он, не рассчитав силу своего прыжка, врезался прямо в Пакстона. И тот, потеряв равновесие, с громким криком сорвался в червоточину. Дружок не колебался ни секунды и тоже бросился в пропасть. Призрачный червь, который только что начал новую атаку, казалось, почувствовал какое-то движение в другом конце комнаты. Его тело дрогнуло, потом он рванулся за сэром Пакстоном и псом в червоточину. Джим и Фанни не осмеливались пошевелиться. Прошла целая вечность. Прежде чем в дыре исчезло и последнее кольцо серебристого хвоста послышалось глухое чавканье, а потом все стихло. Фани больше не слышала ничего, кроме собственного хриплого дыхания. «Надо уходить отсюда», распорядился Джим. «И нам следует быть осторожными. Приспешники Пакстона могут ждать нас в засаде. Держитесь рядом, хорошо?» Аластер коротко кивнул. Фани удивлялась, как после всей этой безумной заварушки Джиму удалось сохранить Такое хладнокровие. В ее же собственных мыслях звенели только последние слова Пакстона Блейка. Попрощайся с папочкой. «Джим!» — хрипло выдохнула она. «Это правда? Ты действительно?» «Мы обязательно обсудим это, Фанни. Только позже, хорошо? Прежде нужно доставить вас домой в целости и сохранности». Глава девятнадцатая Фанни! «Фанни, милая, просыпайся!» Этот звонкий, нежный голос показался Фанни очень знакомым. Она сонно моргнула и сквозь слипшиеся ресницы различила длинные светлые волосы. «Светлые?» Она испуганно села в кровати. «Мама, что ты здесь делаешь? Я думала, вы до вторника не вернетесь!» «Сегодня как раз вторник, детка!» Харет сказала что ты уже второй день крепко спишь. «Что — Что? — пробормотала Фанни и потерла глаза. Медленно она вспомнила, что случилось. Они втроем бежали из замка, на поезде вернулись в Лондон. Джим ей что-то объяснял. Помощники Пакстона за ними, к счастью, не погнались. — Мама, я... — Фанни осеклась. — Мне столько нужно тебе... Дженнифер Джонс успокаивающе подняла руку. «Я уже все знаю, Фанни», — сказала она. Ну или, по крайней мере, большую часть. Джим рассказал Харриет, где вы были, и что случилось, и она передала это мне. «Ты, наверное, злишься», — обеспокоенно предположила Фанни. «Мама? Она же ей не мама, а старшая сестра», — глубоко вздохнула. «Нет, что ты, я не сержусь. Разве что...» «Совсем немного. Это было очень безрассудно с твоей стороны. Но я очень рада, что с тобой все хорошо». Дженнифер ласково погладила Фанни по щеке. Затем она поднялась с кровати и прошлась по комнате взад-вперед. Только сейчас Фанни заметила, какой усталой выглядела ее мама. Ее волосы растрепались и... «Во что это она была одета? Это что, старый спортивный костюм Харриет? «Дженнифер Джонс в обносках? В это трудно было поверить, а на штанах, кажется, еще и пятно какое-то. На самом деле мне сейчас больше грустно», — продолжила тем временем ее мама. Грустно от того, что ничего уже не будет так, как это было. «Она что, плачет?» — с удивлением подумала Фанни. Мама никогда раньше не плакала, даже слезинки не проронила когда в позапрошлом году умер их волнистый попугайчик Ребека. «И меня мучает совесть», — добавила Дженнифер. «Мы так старались оградить тебя от всего этого, скрывали от тебя правду о твоем происхождении, а в итоге подвергли тебя смертельной опасности». Скрестив руки, она остановилась у окна и выглянула на улицу. «И почему же вы мне сразу ничего не сказали?» — спросила Фанни. Ох. «Это все так сложно!» «Мама, мне скоро тринадцать! Я все пойму!» Дженнифер усмехнулась и покачала головой. Затем она обернулась, и Фанни увидела, что она улыбается сквозь слезы. «Да, пожалуй, ты права. Ты больше не маленькая девочка». «Но знаешь, для меня ты навсегда останешься милой малышкой, и я...» Она не смогла договорить, и из глаз снова хлынули слезы. «Мама, не надо! Не плачь, пожалуйста! Все не так плохо!» Тут Фанни остановилась. «Хочешь, я продолжу называть тебя мамой? Или все-таки лучше Дженни? А может, сестренка?» Дженнифер вытащила из кармана брюк слегка помятый носовой платок и шумно высморкалась в него. «Это ты сама решай, Фанни!» Она вытерла глаза и глубоко вдохнула, а затем начала рассказывать. «Ты ведь знаешь, что наш папа очень рано умер. Мне тогда было всего шесть лет, Харриет четыре. Маме приходилось все делать самой. В семье долгое время не было мужчины, пока однажды в агентстве не появился Джим. Поначалу я ни о чем не догадывалась. Мне только исполнилось двадцать, и думала я тогда больше о других вещах, об учебе, о твоем отце». Но потом мама рассказала мне, что они с Джимом встречаются. А я, дурочка, только посмеялась над этим. Помню, я сказала ей, что за ерунда, разве можно влюбиться в призрака? Дженнифер покачала головой. А через год она забеременела. Фанни кивнула. Она знала эту историю до этого момента. Больше Джим ей рассказать не успел. Поскольку Фанни в поезде уже и так клевала носом от усталости. Джим и Аллестер разбудили ее только когда поезд прибыл на вокзал Паддингтона, и до Портабелла-Роуд нужно было лететь самостоятельно. На чердаке Фанни перешла границу между измерениями. В полусне объявила Хариет, что она вернулась, а потом пошла к себе спать. «Меня тогда очень потрясла мамина беременность», — призналась Дженнифер. «Кто бы мог подумать, что такое возможно?» Беременна от призрака. К тому же мама была уже не молода, Ей тогда было сорок семь. Дженнифер медленно покрутила жемчужную сережку. Она всегда так делала, когда нервничала или чувствовала себя неловко. Мне казалось, что с ее стороны это не очень разумно заводить в таком возрасте ребенка. Смущенно добавила она. Вдобавок такого ребенка. Необычного. Мгновение они молчали. — Как умерла Пандора? — спросила Фанни и затаила дыхание, подозревая худшее. — Это случилось в природах, — подтвердила ее опасение Дженнифер. На душе у Фанни стало очень тяжело. — Так значит, это моя вина, — прошептала она. — Из-за меня ее не стало, потому что я наполовину призрак. «Нет-нет», – поспешила успокоить ее Дженнифер. «Это не имело никакого отношения к ее смерти. Мы, конечно, тогда не знали, что нас ожидает, но ты была самым обычным ребенком». Она покачала головой. «Просто наша мама была очень упрямой. Она всегда такой была. Пандора не хотела ехать в больницу. Боялась, что у нее отберут ребенка, когда заметят, что с ним что-то не так. Поэтому она решила рожать дома». Меня и Хариет. она, кстати, тоже рожала дома. Но в этот раз возникли осложнения. При любых родах могут возникнуть осложнения. Но если бы она согласилась лечь в больницу... Но она не согласилась, и не согласилась бы ни при каких обстоятельствах. Видишь ли, Пандора всегда панически боялась врачей, и не факт, что ей бы помогли. Поэтому, пожалуйста, не вини себя, Фанни! — убеждала ее Дженнифер. — Мама очень ждала тебя. Она была тебе очень рада. Ее слова немного успокоили Фанни. Тем не менее, неприятный осадок на душе все же остался. — И потом ты решила взять меня к себе? Дженнифер кивнула. — Мы с твоим папой переехали. И я договорилась с Харриет, что буду воспитывать тебя, как своего приемного ребенка. «Не хотелось всей этой путаницы с тем, кто же я тебе, сестра или все таки мать?» Тут она поджала губы. «Если бы все зависело только от меня, я бы сказала, что мы твои настоящие родители». «Но это же...» Фанни хотела что-то возразить, но мама не дала ей ничего сказать. «Я знаю, что это было бы неправильно, Фанни!» Тогда мне казалось, что так я смогу избавить тебя от лишнего горя и боли. Но Харит не соглашалась. И тогда мы пришли к компромиссу, что ты будешь нашим с Генри приемным ребенком. Фанни задумчиво прикусила губу. Но ведь это была не единственная причина, по которой ты скрывала от меня правду. Дженнифер подняла брови. О чем ты? Я ведь ни в коем случае не должна была узнать, что я наполовину призрак, так ведь?» Дженнифер тяжело перевела дыхание. «Да, верно», — тихо призналась она. «Мне это измерение было чуждо. Кроме того, я за тебя очень переживала, Фани. И не зря, как видишь». Она провела кончиком пальцев по обоям. «А потом появилась еще одна причина скрывать это от тебя», — добавила мама. «Мы с твоим отцом...» Пытались завести своих детей, но у нас ничего не вышло. Фани увидела, что глаза Дженнифер снова наполнились слезами. «Я была так рада, что у меня есть ты, Фанни. Я заботилась о тебе, как о родной дочке, и очень не хотела, чтобы ты узнала, что я на самом деле твоя сводная сестра, понимаешь?» Последние слова она произнесла сквозь горькие всхлипывания. У Фани тоже был ком в горле. Она прекрасно понимала свою маму и совсем не сердилась на нее. Но по-прежнему считала, что все должны были сказать ей правду с самого начала. В дверь дважды постучали. Когда Фани подняла глаза, в дверном проеме уже стоял ее отец Генри. Одной рукой он поправлял очки, а в другой держал пачку носовых платочков. «Полагаю, вам обеим это понадобится». С улыбкой сказал он. «Но «Ну, учтите, это последняя упаковка». «После этого держите себя, пожалуйста, в руках, договорились?» «Твоя мама за последние два дня истратила тонны платочков». «А это, между прочим, большие деньги». «А что, шнурки совсем не продаются?» Со слабой усмешкой поинтересовалась Фанни. Ее отец рассмеялся. «Продаются, а как же!» Две фуры уже разошлись. Но я все равно считаю, что Дженни пора успокоиться и перестать, наконец, плакать. Он подошел к жене, крепко ее обнял и поцеловал в щеку. Затем сел на кровать к Фанни и взял ее за руку. Девочка при этом почувствовала его легкую неуверенность. Фани, я надеюсь, между нами ничего не поменяется, ведь так? Я твой отец, и я им останусь. Но Джим...» «Он выходит, тоже твой отец». «Теперь у тебя два отца. Пожалуй, это... клёво?» Фанни закатила глаза. Когда отец пытался говорить на молодежном сленге, это всегда звучало так, как будто он прибыл прямиком из 80-х. Но сейчас она находила это даже немного трогательным. В конце концов, папа старался смягчить ситуацию. Она обвела руками его шею. «Я люблю тебя, папа!» «Я тоже люблю тебя, куколка!» А следующей ночью, ровно в ноль часов и ноль минут, вокруг маленького столика на кухне хариет собрались шесть фигур. Две фигуры светились, как маленькие лампочки. Две другие делали вид, что общаться с призраками, которых они не видели и не слышали, это совершенно нормально. Фанни к тому времени уже получила взбучку от хариет Ее тетя... Называть Харриет сестрой у Фани как-то язык не поворачивался. Очень злилась, что Фани солгала ей. И не единожды, отправившись в обличие призрака в замок Блейков. Но при этом она не могла не радоваться, что Фани почти не пострадала. Открыл ночное собрание отец Фани, сказав, что он очень рад тому, что вся семья наконец-то собралась за одним столом. Джим выглядел немного смущенным. Он провел целый день в призрачной библиотеке, и Фанни подозревала, что таким образом пират хотел дать ей и ее родителям побыть наедине без посторонних. «Теперь нам всем предстоит подумать, что делать с необычным даром нашей Фанни». Закончил свою речь Генри и взял себе печенье с фундуком. «Что ж, я считаю...» Начала была Дженнифер, но это ее перебила. «Подожди, Джим что-то говорит!» Дженнифер Джонс смущенно умолкла, после чего Джим снова заговорил. «Я не думаю, что приспешники Пакстона или банда Питера Фрейзера так просто от тебя отстанут, Фанни. Мы, конечно, будем искать способы справиться с этим, но в любом случае будет лучше, если ты больше не будешь пересекать границу между измерениями. Это для твоей же безопасности, понимаешь?» «Но, Джим, я же могу...» Попыталась возразить Фанни. «Тихо, тихо!» – прошипела Дженнифер. «А что он сказал-то?» Харриет повторила ей слова Джима, и на лице Дженнифер появилось облегчение. «Да, дорогой Джим, я полностью с вами согласна. Я тоже считаю...» «Мама, Джим сидит вон там, а ты смотришь на Алластера!» «Прошу прощения!» Дженнифер нервно поправила волосы. «Итак, я тоже считаю, что нам следует соблюдать осторожность!» Теперь она смотрела в сторону Джима, однако, по-видимому, считала, что он гораздо ниже, чем он на самом деле был, потому что смотрела она не в глаза призраку, а на кончики его бороды. «Но уверены ли вы, что эти призраки ничего не смогут сделать Фанни, если она останется в нашем измерении?» Обеспокоенно спросила Дженнифер. «Да нет же, мама!» Раздраженно застонала Фанни. «Здесь они мне ничего не сделают!» «Что ж, такое тоже возможно!» Строго заметил Джим. «Мы уже говорили об этом, Фанни. Ты должна быть предельно осторожной. Неизвестно, чем все может закончиться, если призрак напугает тебя, когда ты этого меньше всего ожидаешь». Харриетт нахмурилась, но решила не передавать слова пирата супругам Джонс, что очень порадовало Фанни. Сама же она до сих пор считала, что Джим переживает понапрасну. Помощники Пакстона и Фрейзера не могли к ней прикоснуться. Значит, ей можно было их не бояться. Папа Фанни взял себе еще одно печенье. Дженнифер, предупреждающий, покашляла. «Фанни!» «Пожалуйста, пообещай, что ты больше никогда не переступишь границу в измерение призраков», – потребовал он. «И без сюрпризов, ты поняла?» «Никогда-никогда, но...» «Никаких но!» Всего пару секунд назад настроение у Фани было неважное, но тут она от души расхохоталась. Это несколько сбило с толку ее отца. Он не знал, что произнес эту фразу одновременно с Джимом. «Да еще и точно таким же тоном!» «Ничего смешного тут не вижу, Фанни!» – проворчал папа. «Ты знаешь, мы бы очень переживали за тебя!» Он мрачно пожевал печенье. «Пожалуйста, пообещай!» «Хорошо, хорошо!» «Я обещаю!» Вздохнула Фанни. Ей самой не слишком хотелось снова переживать такую сумасшедшую ночь, как та, что была в замке Блейка. Тем не менее, она надеялась, что в конечном итоге проблема с последователями Пакстона и бандой Фрейзера будет решена. А то было бы очень обидно, если бы ей больше так и не довелось воспользоваться своим чудесным даром. Отказываться от него совсем она не хотела. После того, как все присутствующие, казалось, разобрались в будущем Фанни как человека-призрака и достаточно успокоились, Они решили поговорить о чем-то более приятном. Отец Фанни расспрашивал Джима о бост Инской компании. Харриет выступала переводчиком. А потом Дженнифер объявила, что из-за смены часовых поясов ее клонит в сон. Поэтому она хотела бы сейчас же отправиться спать. Родители Фанни тепло попрощались с дочерью, обещая забрать ее на следующий день. Так что у нее было достаточно времени, чтобы собрать свои вещи и попрощаться со всеми. «Может, поиграем во что-нибудь?» Бодро спросил Алластер после того, как Харриет зевнула и тоже поплелась к себе в спальню. «Я принесу настольную игру снизу, так что...» «А, кажется, понимаю». Осекся он, заметив смущение на лицах Фани и Джима. «Хотите поговорить по душам?» «Конечно, я тут лишний». Его голос звучал немного расстроенно. «Ладно, привет!» И мальчик-призрак покинул кухню. Воцарилась немного неловкая тишина. «Итак», — проговорил Джим. «Итак», — откликнулась Фанни. Джим кашлянул. «Знаешь, я, наверное, попрошу твою тетю, то есть Хариет, я попрошу ее, чтобы она подыскала мне нового владельца. Наконец сказал он. «Что? Но почему?» Удивленно воскликнула Фани. «Не могу же я оставаться здесь вечно. На самом деле, Харриет разрешила мне пожить тут немного. Только для того, чтобы я мог хоть иногда тебя видеть». Он улыбнулся. «Но теперь, когда ты знаешь правду, я могу и переехать. Покидать Лондон, конечно, не хотелось бы. Если я останусь в городе...» «Мы сможем иногда навещать друг друга. Что ты об этом думаешь?» Фанни улыбнулась. «Звучит замечательно!» — сказала она, и вдруг вспомнила о миссис Уинтерпик. «И мне кажется, я даже знаю, кто согласится тебя взять. Очень милая леди. Мы с ней познакомились в поезде. Раньше у нее дома жил призрак, но он недавно переехал, и теперь ей очень одиноко». «Может, мы договоримся о встрече с ней, и я вас познакомлю?» Фанни умолкла и мгновение смотрела на столешницу. «Если, конечно, ты... Ну, то есть, может, ты не хочешь оставаться призраком, а хочешь перейти через границу?» Наконец выдавила она. «Если да, ты только скажи, хотя, конечно...» «Нет!» Быстро перебил ее Джим. «Я не хочу этого!» «Аластер уже сказал мне, что сегодня днем ты предложила ему то же самое, и я ни в коем случае не сержусь на него. Это его выбор, но...» um, «Он пока не давал согласия. Сказал, что ему надо еще подумать». Джим пригладил бороду. «Если он все же решится на это, переводи его, оставаясь при этом на своей стороне границы. И я хочу присутствовать при его переходе», – тихо проговорил он. И будь, пожалуйста, очень осторожна. Я это говорю не только из-за помощников Пакстона и этого безумца Фрейзера. Я же видел, что с тобой было после перемещения мистера Трембла. Как на тебе это скажется во второй раз? Я переживаю. То есть ты не хочешь становиться человеком, потому что боишься, что это плохо повлияет на меня? Нет, не только поэтому, — пояснил Джим. «Мне кажется, это все только усложнит. Нельзя пересаживать старое дерево. Это ни к чему. И я вполне доволен жизнью сейчас. Доволен тем, как все сложилось. Поверь мне». Фани кивнула. «Конечно, это твой выбор», — сказала девочка. «Просто если что, имей в виду, что предложение остается в силе». Они снова немного помолчали, и Фани забарабанила пальцами по столешнице. «Как думаешь, мы еще увидим мистера Трембла? «Не знаю. Думаю, в ближайшее время ему придется тяжеловато. Документов нет, денег тоже. Наверняка он представлял себе начало своей новой человеческой жизни несколько иначе». «Да, это точно!» Фани шумно выдохнула. Она все не решалась задать один пикантный вопрос, но в конечном итоге ее любопытство победило. «Слушай, насчет вас с Пандорой, как все так получилось? Я в том плане, она же была обычным человеком, да? Неужели она и вправду смогла пересечь границу измерений?» Лицо Джима скривилось, и Фанни пожалела о своем вопросе. Но было уже поздно. «Нет, она не могла перейти границу», — наконец проговорил Джим. «Была всего одна возможность, и я до сих пор виню себя за то, что не остановил ее. Если бы мы не начали этот эксперимент, то сейчас она, вероятно, была бы жива». Он поджал губы. «Не пойми меня неправильно, Фанни. Я очень рад, что ты у нас есть, просто я очень скучаю по ней». Фанни тут же потянулась к его руке, слишком поздно вспомнив, что не может его коснуться. Но Джим улыбнулся и сжал в ответ ее пальцы, хотя ни один из них этого не чувствовал. «Это было в канун Нового года», — продолжал он. «Мы с Пандорой до этого уже много раз пробовали преодолеть границу. Но ничего не срабатывало. Но она не собиралась сдаваться. Она была такой упрямой, как маленький мул. Тут улыбка Джима стала шире. И вот в конце октября... Она побывала в антикварной лавке на углу Эдберри роуд и нашла там старую книгу об обрядах с призраками. Ее это так взволновало. В книге говорилось, что два измерения сближаются по мере смены времен года. И мы ждали декабря, пока Пандора все готовила. Та зима выдалась страшно холодной. Сосульки почти сразу падали с крыш домов, потому что были чересчур тяжелыми. А в саму новогоднюю ночь ударил мороз 10 градусов по Фаренгейту. Было полнолуние, и небо было звездным. Лучших условий для нашего замысла и быть не могло. Пандора притащила в магазин кучу разных вещей. Одеяло, свечи, благовония и другие атрибуты, необходимые для ритуала. Даже зайчью лапку принесла. «Неужели настоящее?» Выражение лица Фани рассмешило Джима. «Вот и я так же отреагировал», — сказал он. Вообще, я тогда очень ворчал и ругался, потому что нервничал и не хотел, чтобы она это поняла. Пандора зажгла благовония запахом лаванды, и я сказал, что терпеть не могу лаванду. И это, строго говоря, было чистой правдой но она и не думала останавливаться. Твоя мать расставила повсюду свечи, мы сели в этот круг и протянули друг другу руки. Наверное, больше часа так просидели. Но ничего не происходило, и я уже готов был сдаться. — Но? — спросила Фанни. — Пандора не собиралась меня отпускать. Говорю же, эта женщина была упрямой, как маленький мул. И в какой-то момент она вдруг заявила, что чувствует мои руки. И она действительно их чувствовала? Я сначала решил, что она выдумывает. Но потом тоже кое-что почувствовал. И что же? Взволнованно спросила Фанни. Запах лаванды. Глаза Джима счастливо блеснули. Самый чудесный запах на свете. Эпилог. Ровно через неделю во вторник днем Фанни сидела с Аластером на красном бархатном диване и ела пирог с изюмом. Харриет стояла за прилавком и разбирала квитанции, которые ей предстояло в ближайшее время оплатить. О чем она, скорее всего, снова забудет. Джим был у миссис Уинтерпик. Конечно, днем она его видеть не могла, но Джим хотел осмотреть свой новый дом и перенести туда кое-какие вещи. Первая их встреча прошла очень хорошо. Джиму сразу понравилась милая молодая леди. «Ну так что?» спросила Фанни, откусывая пирог. «Рефел же в то-нибудь?» Аластер вальяжно вытянул ноги над маленьким столиком перед бархатным диваном. «Нет пока», — ответил он. Фанни поспешно проглотила кусок пирога и недоверчиво покачала головой. «Да о чем тут можно так долго думать?» Я тебя не понимаю. Ведь было бы так здорово, если бы ты снова стал человеком. Жил бы у Хариет в гостиной, ходил бы в школу. Фанни, не дави на него!» Крикнула из-за прилавка Харриет. «Я и не давлю!» Бросила Фанни, хотя в глубине души понимала, что это совсем не так. «Да, это все замечательно», — согласился с ней Аластер но мне кажется, ты забываешь об одной важной детали. — А какой же? — Может, о том, что призраки могут жить вечно? — А, ну да, — закивала Фанни. На самом деле она об этом не думала. Но разве так уж это прекрасно? Быть бессмертным, как призрак. К тому же опасность все равно присутствует. Вдруг на тебя призрачный червь нападет? — Согласно статистике, «Следующий призрачный червь заползет к нам лето этак через двести!» — заявил Аластер. «И в таком случае риск быть съеденным меньше одного процента». «Да? А ты не забыл, как на нас в рыцарском зале чуть было не...» Тут звякнул колокольчик над дверью. И в магазине появился мистер Пеннихолд. Он был непривычно бледен, а в руках он держал огромный букет красных роз, словно в трансе. Он направился прямо к торговому прилавку. «Мистер Пенихолт, осторожнее! У вас шнурок!» — крикнула Фани, но было слишком поздно. Мужчина наступил на развязанный шнурок и споткнулся. Он попытался схватиться за большую лампу с бахромчатым абажуром и повалился на пол вместе с ней, перевернув за одну стопку книг. Абажур же, кувыркнувшись в воздухе, приземлился на комод в стиле Бидермейер. Точнее, прямо на вазу Хариет, в которой стояла Азалия. Ах ты, святой Бимбам! воскликнула Хариет. Вместе с Фанни она помогла мистеру Пенехолду подняться на ноги. У меня сложилось впечатление, что мой магазин приносит вам одни только несчастья, строго сказала тетя Фанни, пока мистер Пеннихолд тяжело переводил дыхание. «Советую вам отказаться от охоты за моим сундучком, иначе в следующий раз вы себе ногу сломаете. А то и еще что похуже». Она с улыбкой стряхнула пыль с плеча антиквара. «Я...» Мистер Пинихолд нервно закашлялся и смущенно покосился на Фанни. «Я, в общем-то, не из-за сундука сюда пришел, миссис Пиквик, и до этого приходил сюда». Совсем по другой причине. Я... Я только хотел передать вам это. Он протянул хариет уже слегка потрепанный букет роз, смахнув при этом стоявшую на прилавке вазу с розовыми виноградинками. Та разбилась на сотни осколков, но мистер Пинихолд, судя по всему, даже не обратил на это внимания. «Миссис Пиквик!» воскликнул он ракочущим басом. «Я... «Я влюблен в вас с тех пор, как впервые вас увидел!» Он шумно перевел дух, видимо, радуясь, что наконец-то смог признаться в своих чувствах. «Я прошу, окажите мне честь и сходите со мной поужинать!» Аластер громко расхохотался. «А я уж думал, он попросит ее выйти за него замуж!» Смеясь, мальчишка-призрак, Хлопнул себя по коленке. К счастью, только Фанни могла слышать его смех. «Так вот, почему он себя так странно вел? догадалась она. «Он не видел призраков. Он просто по уши влюбился. В Хариет. Сама же Хариет явно растерялась и недоверчиво смотрела на букет цветов. Мистер Пинихолд беспокойно переминался с ноги на ногу. «Конечно!» И я с удовольствием поужинаю с вами. Наконец сказала Харриет. Фанни изумленно ахнула. «Правда?» – прошептал мистер Пенихолд не менее изумленно. От волнения на лице у него выступили красные пятна. «Я ведь хотела сказать «да» еще в прошлый раз», – добавила владелица магазина. «Но я думала, что вы пришли только за сундуком поэтому. Неужели теперь и она тоже слегка покраснела? Во всяком случае, тетя улыбалась так же блаженно и смущенно, как толстый антиквар из Бристоля. Алластер тихонько фыркнул рядом с Фани. «Хорошо, тогда завтра вечером», — спросил Пеннихолд и лучезарно улыбнулся. «Я зайду за вами в семь часов». Договорились. Прежде чем хариет успела опомниться... Пенихолд схватил ее за руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. Затем легко развернулся на пятках и выплыл из магазина точно балерина, не задев ни единого предмета по пути к выходу. Хариет с мечтательной улыбкой на губах направилась на кухню. Послышался грохот и стук. Это она искала новую вазу для гигантского букета Пенихолда. Фани же решила взять себе... Второй кусок пирога с изюмом. Но кто бы мог подумать? А эти летние каникулы действительно выдались незабываемыми. Она нашла новых друзей, у нее появился потрясающий второй отец, и мама больше не была такой напряженной с тех пор, как все секреты наконец были раскрыты. А теперь и у Харриет появился кто-то, с кем она могла бы в дальнейшем связать свою жизнь. Ну не чудесно ли? Фани весело посмотрела на Алластера. Тот же тем временем с завистью косился на пирог, который ела его подруга. И она даже не сомневалась, какое решение он в итоге примет. И, вероятно, произойдет это очень и очень скоро.